Призрак и искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его. Александр Сергеевич Пушкин, отрывок из романа, Евгений Онегин. Введение. О чем данная книга? Если коротко, то о любви. Вы можете возразить, что о любви так много песен сложено. Да, это так, а в результате все мы ищем любовь во внешнем мире, ожидаем ее от других людей, родителей, любимых, друзей и даже прохожих, и предсказуемо страдаем, не получая ее. Есть ли выход из этих страданий по поводу недостатка любви? Да, и он находится в нашем внутреннем космосе. Именно туда мы и предлагаем отправиться по самому короткому пути — какой только возможен. Научимся с вами процессу познания себя через доверие к жизни, к Творцу и к самому себе, чтобы любить и быть любимым. Принцип обучения — это абсолютная честность с собой. В результате нам с вами предстоит создать собственный, прекрасный, неповторимый и уникальный узор из чувств души. И этот узор, как картинка в калейдоскопе, станет символом настоящего счастья. В психике человека существует только два глубоких базовых чувства — страх и любовь. Они, как корни деревьев, дают жизнь другим производным чувствам. Если сравнить спектр чувств с временами года, то страх похож на зиму. Природа замирает, движение соков в деревьях прекращается, листья опали еще осенью, а жизнь скрыта под покровом снега. Любовь — это три сезона. Весеннее цветение — потом летние месяцы года и богатый урожай осени. Иными словами, чувство любви — это источник жизни, радости, развития, после чего опять отдых и покой. Так Творец показывает нам, что чувство любви у человека в три раза больше, чем чувство страха. В двойственном мире материи присутствуют и любовь, и страх а также все их производные чувства, которые взрастили сами люди для обогащения своего внутреннего мира. Гармоничное соотношение чувств составляет три к одному во всем живом на Земле, что и дает человеку постоянное развитие. В нашей технократической цивилизации часто наблюдается невежество в мире чувств даже у образованных людей. Такая ситуация возникла по причине непонимания, что именно наши чувства творят реальность. В различных источниках мы можем найти такие слова. «Как думаем, так и живем». Мысли материальны, но от этого человек не становится более счастливым и любящим. Почему? В этих утверждениях содержится лишь доля правды. Каждая устойчивая мысль вызывает чувство в душе, которое связано с ощущениями в теле. Многим людям непонятно, как это использовать для обретения счастья и любви. «Пришла пора научиться любить себя» становясь здоровыми, веселыми и счастливыми. Любовь — это сложное чувство, которое содержит в себе много позитивных составляющих — одобрение, спокойствие, дружелюбие, безграничность, единство, наполненность, принятие, отпускание, свободу, добродушие, радость. Страх — это также чувство, состоящее из разных его производных, осуждение, беспокойство, злость, ограниченность, одиночество, пустота, зависть, ревность, вина, печаль, депрессия, тревога и тоска. Многие наши современники настолько подвержены информационному прессингу извне, что негативные чувства у них преобладают и поставлены на автозагрузку. Однако каждый человек хочет стать счастливым сейчас, в своей повседневности. Он читает книги, участвует в семинарах и тренингах, но чувство счастья приходит к нему ненадолго. Человек ждет праздника, чтобы ум сказал душе. Праздник — это счастье и веселье. Заканчивается праздник — счастье исчезает. Есть ли выход? Да. Наладить связь с душой и телом через воспитание своих чувств и ощущений. Настроить струны счастья на любовь внутри себя. Любят ли счастливые? Или счастливы-любящие. Под счастьем в бытовом смысле подразумевается такое состояние человека, которое соответствует его максимальной внутренней удовлетворенности жизнью. Конечно, у каждого человека есть свои критерии для счастья. Мировая статистика различных стран показывает, какое количество людей считают себя счастливыми. Каждому хочется отыскать универсальный рецепт счастья. Мы ищем счастье в любви, работе, семейном благополучии, накоплении капитала, свободе, перемене места жительства, поддержке друзей. Если опираться на эти критерии, то самой счастливой страной в мире признана Финляндия. Россия находится на 73-м месте по количеству довольных своей жизнью людей. Психологи вывели формулу счастья, в которой подразумевается сбалансированность разных сторон личности человека. Считаем, что никакая формула не может достоверно показать уровень счастья людей и не отражает действительности. У людей, довольных жизнью, есть даже свой праздник — Международный день счастья, 20 марта. Такое решение было принято Ассамблеей ООН в 2012 году. Идею поддержали представители 193 стран. Этот праздник как внешний атрибут счастья показывает желание руководства многих государств повысить довольство своих граждан условиями жизни в стране. По нашему мнению, довольство жизнью, семьей, работой, детьми, домом, законами в стране отражает внешнее благосостояние человека и лишь косвенно указывает на счастье. Чувство счастья тесно связано с наличием любви к себе, к людям, к природе. Обстоятельства жизни меняются, и люди могут уйти из твоего окружения и даже из жизни, тогда и счастью придет конец. Несчастный человек не способен любить, он может только ожидать и даже требовать любви к себе от других людей. Как показывает наш опыт, достаточно приобрести несколько полезных навыков, которые и сделают вас счастливыми. Настоящее и глубокое счастье рождается в душе и согревает нас всю жизнь, независимо от внешних праздников. Пусть они останутся для неосознанных людей, а вы наш слушатель, трудов напрасно не губя. «Любите самого себя». Александр Сергеевич Пушкин. Счастливая жизнь человека возможна только через осознанное бытие, в основе которого лежит ноосферное сознание. Ноосфера, по определению Академика Вернадского, есть разумная оболочка Земли, содержащая информацию о духовной жизни людей, в которой содержатся все чувства и непроявленные знания. Это вселенский банк коллективного бессознательного за всю историю человечества, но пользоваться этим ресурсом люди не обучены. Специальной школы по аносферному образованию в природе нет, поэтому она была создана усилиями Амурской региональной общественной организации «Ноосферное образование» в 1999 году для формирования в обществе целостного сознания. Главная идея обретения целостного сознания человеком — это гармонизация чувств в душе и ощущений в теле вместе с сотрудничеством ума. Авторская методика «Короткий путь к любви» является современным синтезом многих реализованных нами успешных проектов. Сотни лекций, семинаров и личных консультаций в сфере здоровья и отношений были проведены нашими специалистами. Научные исследования результатов применяемых методик позволили отобрать самые эффективные из них. Часть этих результатов были нами опубликованы в статьях и книгах общим тиражом 20 тысяч экземпляров и получено более 2 тысяч положительных отзывов. Таким образом, основные положения, предлагаемые здесь авторской методике, проверены временем и могут быть рекомендованы для практического применения. Работать с мыслями в уме для того, чтобы перевести их из негативных в позитивные, это устаревший подход. Его предлагали англоязычные психологи Луиза хей Кейт Брайтон. В век возрастающих скоростей и объемов информации ум у людей перегружен. Для того, чтобы мысль соединилась с чувством, необходимо повторять позитивные мысли, аффирмации длительное время. Многие люди прекращают процесс раньше времени, не получив результата. 15-20 лет назад, работая психогинекологом, я рекомендовала повторение аффирмации моим пациенткам. Благодаря их вере и упорству в течение длительного времени они получали результаты по улучшению своего здоровья. В наши дни эффективность такого подхода составляет не более 15-20% в связи с низким ресурсным состоянием человека для изменения мыслей. Пришло время предложить всем желающим эффективную методику познания себя, чтобы выйти на связь с душой и наполнить свое сердце любовью. Мы предлагаем работать с последствиями того, как негативные мысли уже повлияли на тело, душу и события жизни человека. Это исследовательский процесс, посредством которого в теле обнаруживается негативная мыслеформа — МФ. Мозг мыслит образами, и при сознательном включении в воображение процесс идет успешно. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы описывающий эффект трансформации МФ, который наблюдался в 80% участников семинаров. Новизна предлагаемой методики состоит в том, что вся работа ведется вне ума, только через чувства и ощущения. Ключевыми навыками, которым предстоит обучиться для успешного результата, является разделение своих мыслей от чувств в душе и ощущений в теле. В обучающем процессе мы рассматриваем ощущение тела в расширенном контексте, не только как ответ на внешние раздражители. Важным является умение самостоятельно распознавать внутренние сигналы своего тела, при влиянии на него различных чувств. Соглашаясь прожить негативное чувство в виде мысли и связанные с ним неприятные ощущения в теле, человек учится относиться к ним как к учителю позитива. Происходит объединение трех видов сознания телесного, сознания клеток тела, человеческого, воображения и сознания Творца. Это сопровождается глубокими внутренними переживаниями счастья в течение процесса трансформации. Ожидаемые результаты после завершения курса. Умение управлять своим умом. Распознавание чувств и ощущений, связанных с ними. Полная трансформация негативных мыслеформ в позитивные. Реализация любви к себе. Раскрытие внутреннего источника счастья. Улучшение отношений с людьми. Предисловие от авторов. Чем яснее вы понимаете себя и свои чувства, тем больше вы любите то, что есть. Спиноза. Дорогой слушатель, если вы хотя бы раз в жизни задавали себе вопрос, как любить и быть любимым, то нам с вами по пути. Мы, авторы, знаем ответ на этот вопрос и хотим передать знания и умения вам. Приглашаем в команду единомышленников, чтобы пройти путь от неопределенности в сфере человеческих чувств к ясному пониманию их роли в обретении счастья. В жизни каждого человека бывают времена, когда они любят нас или не можем любить мы сами, а счастье стремится к нулю. Возможно ли обрести настоящую любовь и счастье в этой жизни или поверить тем, кто считает любовь выдумкой поэтов? Проблема нехватки любви была актуальна во все времена человеческой цивилизации. Причина такого состояния — это чрезмерное развитие нашего ума, который поработил наши чувства и ощущения. Ум занял руководящую роль и особенно властвует в век технического прогресса. Он сравнивает, советует, оценивает любое наше действие с точки зрения накопленных им в прошлом знаний. Ум также прогнозирует наше будущее, запугивая, предсказывая, угрожая всеми тяжкими последствиями. Чем более бесконтрольно ведет себя наш ум, тем более несчастными и нелюбимыми мы себя чувствуем. Посмотрим на живую природу, растения, животных, своих домашних питомцев. Они излучают любовь и радость. Для них это естественно, как дышать. Если не устранить хаос наших чувств в душе и ощущений в теле, то стать счастливым не получится. Согласитесь, не раз в жизни мы испытывали зов души к странствию в неизвестные дали, но отвергали его, оставаясь на прежнем месте, и вечные вопросы — откуда любовь приходит, когда ее ждать, как удержать и усилить — остаются нерешенными. С разных сторон до нас доходит мнение людей, что в век технического прогресса и виртуальной реальности чувства устарели, и в них нет нужды. Поиски любви можно оставить как бесполезное занятие, надо просто наслаждаться благами цивилизации и брать от жизни по максимуму. Мы уверены, что такие настроения могут привести нас к цивилизации бездушных роботов, а такая перспектива противоестественна для человека. Люди созданы с полным набором чувств в душе и ощущений в теле, а гармоничное их сочетание важно для счастья. Для каждого человека существует индивидуальная архитектура восторга, когда на одно негативное чувство приходится не менее трех позитивных. То же самое и с ощущениями, так как они тесно связаны с чувствами. Мы верим, дорогой слушатель, что вам хотелось бы узнать, как преобразовать чувственную и ощущающую сферу для любви. После прочтения книги и приобретения полезных навыков вы научитесь любить и быть любимыми. Путь к любви преодолели под нашим руководством более полусотни участников наших семинаров. Некоторые отзывы вы встретите на страницах этой книги в качестве живой иллюстрации процесса. На самом деле их значительно больше, но объем книги не позволяет их вместить. В отличие от многочисленных путей поиска любви, мы не предлагаем здесь устаревших методов или длительных сеансов психотерапии. Все они имеют как свои достоинства, так и недостатки. Некоторые методы малоэффективны, а другие требуют солидных материальных вложений. На основе нашего многолетнего опыта проведения психологических семинаров в очном и дистанционном форматах мы разработали уникальную методику, которая получила название «Люби и делай, что хочешь». Эта фраза принадлежит христианскому богослову Блаженному Августину, жившему в V веке нашей эры в Риме. Он много лет изучал человеческую природу в сфере чувств и писал, что любовь является самым главным чувством людей. Быть человеком — это значит испытывать различные чувства и ощущения. В ранние и средние века жизнь человека проходила в непосредственной близости с природой. Ум не был так загружен информацией, как в наше время. Августин предостерегал от тотального господства человеческого ума над чувствами. Развитие науки и технический прогресс заморозили чувственную сферу людей, поэтому дефицит любви ощущается большинством наших современников. Мы с вами, дорогой слушатель, ставим большую и светлую цель — научиться любить себя и стать любимым через осознание своих чувств и ощущений. Методика включает простые и эффективные шаги, проверенные временем и практикой участников семинаров. Этот опыт был нами бережно систематизирован, проанализирован и представлен в пошаговом руководстве по разморозке чувств и ощущений. Составлены магические таблицы парных чувств и ощущений, произрастающих из страха, негативных, и производных от любви, позитивных. Рядом с каждым чувством стоит цифра, обозначающая примерную оценку высоты вибрации чувств в баллах по шкале Хокинса. Почему мы называем их магическими? Выполняя задание по шагам, слушатель сможет за несколько минут избавиться от негативного чувства и, как по мановению волшебной палочки, перейти в чувство с высокими вибрациями. Позитивные чувства влекут за собой оздоровительные процессы и появление новых приятных ощущений в теле. Такое преображение возможно для каждого, кто даже долгие годы жил в негативе. Наши участники семинаров называли это «не иначе, как чудом». В древних священных текстах встречается сведение, что мальчик рождается чувственно пустой. В детстве мама воспитывает мальчика своими чувствами, потому что женщина есть кладезь этих самых чувств и ощущений. В зрелом возрасте мужчину наполняет чувствами любимая женщина и даже дочь. Поэтому мужской психике не свойственны врожденные чувства. Все они являются приобретенными и воспитанными значимыми женщинами. Естественный процесс наполнения этого мира любовью — зависит от развитости чувственно ощущающей сферы прекрасной половины человечества. Женщины интуитивно тянутся к овладению этими знаниями и умениями. Неважно, воспитывают ли они сыновей или дарят любовь своему мужчине. Если в чувственном мире женщины преобладают позитивные чувства, то она становится благословляющей мужчин. Преобладание негативных чувств в душе женщины делает ее проклинающей в адрес близких и посторонних мужчин. Мы убеждены, что в мире будет больше счастья, если женщины станут чувственно полноценными. Надо заметить, что много лет подряд в специальной психологической литературе встречается путаница в терминах, сбивающая с толку тех, кто хотел бы разобраться в вопросе чувств. На наш взгляд, чувства принадлежат душе, а ощущения возникают в теле. Пять органов ощущений — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание — принадлежат телу и не могут называться органами чувств. К сожалению, так пишут и в школьных учебниках. Здесь мы их называем органами ощущений физического тела. Психия, по-гречески душа, легла в основу психологии, науки о чувствах. Любая наука должна оперировать фактами и обладать единой терминологией, чтобы ученые понимали друг друга. Попытки измерить, классифицировать чувства предпринимались многими исследователями. Эта задача очень сложная, так как чувства переживаются разными людьми по-своему. О степени выраженности того или иного чувства можно судить опосредованно, по ощущениям. Для этого измеряли реакцию тела человека в ответ на влияние чувства, напряжение мышц, температуру, просвет мелких сосудов или продукцию жидкостей, слезы, слюна. Предлагаем слушателю вместе погрузиться в сложный и очень интересный мир своих чувств и ощущений. Чувственный мир намного красочнее самых фантастических фильмов и гораздо полезнее для осознания себя, потому что он у каждого человека индивидуален. Что вас ожидает, дорогой слушатель, в этой книге не будет нудной теории, аффирмаций, нейролингвистического программирования и гипноза длительного психоанализа. Здесь есть краткие сведения по устройству нашей психики, определение понятий и терминов, которыми пользуются авторы, Пошаговые задания на 30-40 минут в день. Самостоятельная оценка своих успехов по таблицам. Примеры из практики с пояснениями. Глава 1. Общее положение. В первом разделе книги слушателю будет представлена методика работы путем проживания собственного, чувственно ощущающего опыта через доверие и благодарность жизни. Бороться с негативными чувствами и ощущениями по преобразованию их в позитивные – занятие бесполезное. Вся гамма присущих человеку чувств в душе и ощущений в теле заложена его природой и развита согласно тому физическому и психологическому состоянию, в котором он находится в настоящее время. Пошаговый процесс проживания парных чувств с различными вибрациями позволяет участнику процесса постепенно гармонизировать их. Терминология. Для лучшего понимания участниками процесса познания своего чувственного опыта и успешной трансформации, мы предлагаем небольшой раздел по терминологии. Душа. Это невидимая в материальном мире субстанция, у нее есть характеристики, она знающая, вечная и блаженная. Тело. Это видимая часть души с теми же характеристиками, оно мудрое, знает, что ему полезно, вечное, в смысле возможности к выздоровлению и восстановлению в пределах человеческой жизни, и блаженное, созданное изначально счастливым. Мысль. Это изначально существующий во Вселенной энергетический вихрь, единица человеческого сознания, которая на постоянной связи с единым сознанием Творца. Каждую единицу времени, мириады мыслей находятся в нашем сознании. Ум. Это часть сознания человека, интеллект, который можно сравнить с оперативной памятью компьютера. Ум обеспечивает нам взаимодействие с внешним миром, анализ, синтез фактов, цифр, текстов. Совокупность мыслей в уме о прошлом и будущем превращаются им в наши убеждения. На основе этих убеждений, локализующихся в подсознании, ум опосредованно руководит нашей жизнью. Мыслеформа. МФ. Мысль, связанная с сильным и устойчивым чувством, которая входит в резонанс с определенными клетками в теле. В зависимости от знака заряда, МФ может быть трансформированный, позитивный, а также трансформированный. Благодаря клеточной памяти МФ может существовать годами и постоянно поглощать жизненную энергию, чем ухудшает здоровье человека. Впервые они описаны и названы «незрелыми холодайными. Трансформация негативной МФ в позитивную сопровождается освобождением скрытой в них жизненной энергии. Это ведет к мгновенному появлению новых, более приятных ощущений в теле, вызывающих позитивные чувства в душе. Высокие вибрации позитивных чувств приводят к повышению ресурсного состояния человека и улучшению здоровья. ощущение Это ответ тела на доминирующие чувства в душе человека, который проявляется в виде тепла или озноба, расслабления или напряжения, расширения тела, полета в пространстве, появления запахов, вкуса во рту, звуков и вспышек света. Луч. внимания. ЛВ это фокус сознания, освещающий в моменте связь чувств и ощущений. Подсознание единое сознание, высшее Я. Энергетическая структура, объединяющая душу и тело, одухотворяющая их. Здесь хранятся все события прошлого, настоящего и будущего в течение одной или нескольких жизней человека, а также энергия обоих родов матери и отца. Можно представить его огромным, не имеющим границ, аккумулятором жизненной энергии. Сознание человека. Это часть единого сознания, бесформенная, бесконечная, связанная с функциями мозга отдельного человека и обеспечивающая взаимодействие тела и ума. Клеточное сознание. Это часть сознания человека, отвечающая за постоянный биохимический состав крови, лимфы, органов и тканей для поддержания жизни тела. Разум. Сложная структура — способность человека к воображению с привлечением чувственно-ощущаемой энергии сознания. В его основе ум, гармонично соединенный с чувствами и ощущениями. Эмоция — это кратковременный разряд энергии, который стимулирует выброс стрессовых гормонов, обеспечивающих нам выживание в изменившихся условиях. Если эмоция негативная, то нужно драться, убегать или прятаться. Другая реакция природы не предусмотрена. Если эмоция позитивная, то мы смеемся и расслабляемся, то есть опасности для жизни нет. Кратковременность и неконтролируемость являются основными характеристиками любой эмоции. За эмоции отвечает рептильная часть мозга. Чувства. Это длительная и глубокая вибрация души, связанная с ощущениями в теле и, в первую очередь, с мышечной системой. Чувства влияют на клеточное сознание каждого органа и вовлекают его в болезненный или оздоровительный процесс. Чем выше вибрации чувств, тем более они позитивны. Например, при печали вибрации клеток тела излучают на 75 баллов, а при радости — на 540 баллов. Большинство людей постоянно испытывают чувства в диапазоне 200 баллов и ниже. Страх. Это глубинное, низковибрационное чувство, противоположное любви. Он многолик, поэтому и чувств в душе человека, произрастающих из страха, довольно много. Беспокойство и его усиленная версия тревога — это страх, что события пойдут по другому сценарию, не так, как мы предполагаем. Жизнь показывает, что это происходит почти в половине всех случаев. Мы беспокоимся и тревожимся, держась за придуманную версию событий. «Осуждение других — это страх оказаться самым последним, быть хуже, чем я думаю о себе. Лучше осудить других, чтобы сказать себе, в этом вопросе я лучше. Это фундамент для развития гордыни». «Неприятие — это страх получить не то, что мне надо, то есть отвергаем возможные блага еще на подступах к нам, не глядя». «Ограниченность» Это страх быть обнаруженным. Спрячемся, построим высокий забор и ограничим общение. Это мнимая безопасность, которая лишает человека красок бытия. Одиночество. Это страх стать беспомощным и зависимым от других, когда человек не видит своей уникальности и не способен открыть свое сердце. Ревность. Это страх лишения привычных отношений, комфортной обстановки и людей, которых мы посчитали своей собственностью. Это чувство взращивается в детстве отсутствием любви одного или обоих родителей. Обида — это страх нелюбви со стороны дорогих нам людей. Когда наш сосуд любви пустой, когда же мы умеем любить и дарить любовь, то чувство обиды не возникает. Вина — это страх неправоты. В какой-то период своей жизни мы решили, что должны быть всегда и во всем правы. Когда оказывается прав другой человек, мы испытываем вину за свое несовершенство. Зависть. Это страх нищеты не столько в материальном плане, сколько недостатков восторга нашей личностью. Тогда мы ищем тех, кто привлекает к себе всеобщую любовь и находим, чему стоит позавидовать. Пустота это страх голода, недоедания и болезней. У современников этот страх выражается перееданием. Как только удается наполнить свою жизнь творчеством, радостью и любовью, этот страх притупляется. Известное наблюдение, что от влюбленности человек худеет. Настолько он наполняется чувствами к объекту своей влюбленности. Тоска — это страх смерти и социального забвения. Она распространяется не только на физическую смерть тела, но в большей степени на успехи в обществе. Известны факты, когда бывшие знаменитости испытывали сильную тоску в случаях, когда восхищение ими снижалось. Уверенность, неуверенность — это страх неверного выбора. Такой человек затрудняется сделать выбор и медлит, либо выбирает случайно, не размышляя, и часто ошибается. Злость — это страх непреодолимого препятствия. Она активизирует физические и душевные резервы, чтобы преодолеть преграду. В экстремальных ситуациях это чувство помогает выжить. В обычной жизни злость неконструктивна, она истощает ресурсы и нарушает отношения с людьми. Таким образом, Все вышеперечисленные чувства в той или иной степени содержат в себе страх небытия на физическом, социальном или духовном плане. Поэтому совет некоторых психологов «оставьте свои страхи» не работает. Мы можем лишь обнаружить их, принять, прожить и сбалансировать с чувствами любви в естественном соотношении. Авторская методика предполагает обучение человека практическим действием для достижения счастья и любви. Счастье. Это устойчивое, высоковибрационное состояние человека, резонирующее с задачами души. Только энергия позитивных чувств в душе и ощущений в теле способны осознаваться нами как счастье. Для счастья необходимо, чтобы соотношение чувств позитивных и негативных стало как три к одному. В современном мире наблюдается обратное соотношение. На одно позитивное чувство приходится три негативных. Любовь. Это большое количество света в душе, которое излучает человек по своей естественной природе для исцеления души и тела, а также преобразования окружающей действительности согласно замыслу Творца. В процессе обучения любви через познание своего опыта предстоит открыть свое сердце. Метафорические ассоциативные карты. Маг. Это набор карточек, на которых изображены люди, сюжеты, пейзажи, фигуры или абстракции, Они активизируют ментальные образы и не предполагают однозначных интерпретаций смыслов, активно применяются в работе психологов. Список принятых сокращений. КС — кодовое слово. ЛВ — луч внимания. МФ — мыслеформа. МАК — метафорические ассоциативные карты. Правила работы с чувствами. Негативная мыслеформа, МФ, — это мысль с низкими вибрациями, вошедшая в резонанс с отрицательным убеждением. Например, такая негативная мысль, как «он меня не любит», может застревать на детских убеждениях «я такая плохая, что меня нельзя любить». Эта мысль связывается с сильным негативным чувством ревности или обиды и остается в теле взрослого человека долгие годы. Она меняет вибрации в клеточном сознании нашего тела и организуется в негативную МФ. Как психогинеколог могу привести пример с клетками матки при возникновении в ней доброкачественной опухоли, миомы. Предположим, что женщина в детские годы сильно обиделась на отца, брата или другого родственника мужчину. Будучи взрослой и встретив любимого человека, она подсознательно переносит свои обиды детства на него. Некоторые клетки ее матки длительно резонируют с мыслью, связанной с чувством обиды. Как следствие, в органе образуется конгломерат с измененной функцией, похожий на живое существо. Это и есть негативная МФ, забирающая жизненную энергию из органа. Из ослабленных клеток с недостатком энергии формируется плотный узелок. Сначала он маленький, потом растет. Вот и образовалась опухоль. Таким образом, работа с негативными МФ и трансформация их в позитивные является хорошей профилактикой различных болезней тела и, в первую очередь, опухолей. Правила работы с МФ для всех чувств. Первое. Идем в спокойное место, где никто не помешает. Ум отправили в отпуск или заняли полезной работой в качестве сотрудника. Руки кладем на тело. В каждом задании указано место в теле, где чаще всего локализуется негативное МФ. Второе. Вспоминаем ситуацию, связанную с негативным чувством, и усиливаем его в душе. Третье. Луч внимания, ЛВ, отправляем в тело. Отмечаем, какие ощущения появились. Подсказка в таблице номер два. Ощущения могут появиться не под вашими руками, а в других частях тела. Это нормально. Четвертое. Негативное МФ бывает неприятной или страшной, а ваш ум подсказывает лучше сбежать. Здесь надо помнить, что этот образ МФ воображаемый и является частью вашего тела. Сбежать некуда. Пятое. Изучаем образ. Если он показался в виде неживого предмета, то задаем ему вопрос. Если бы ты был живым существом, на кого был бы похож? Чем больше любви, доброты и искренности в вашем вопросе, тем скорее он проявится живым существом. Можно вообразить, где и какие у него могут быть глаза. Тогда МФ покажется в виде животного, персонажа персонажей сказки и так далее. Шестое. Наша задача — подружиться с негативной МФ. Принимаем этот образ живого существа, ведь оно не виновато, что такое некрасивое. Вспомним сказку «Аленький цветочек». Мы раньше неосознанно, как злые волшебницы заколдовали его в такой образ. Дарим негативный МФ свой луч внимания, ЛВ. Объятия, любовь. Берем на руки, качаем, расколдовываем. Это учитель и он пришел научить нас противоположному позитивному чувству. Благодарим его и говорим «Я готова учиться». Таблица 1. 7. Луч внимания удерживаем на негативный МФ, и сразу идет трансформация. Она светлеет, вес становится легче, температура меняется в приятную для вас сторону. Часто трансформация проходит в несколько этапов, поэтому дожидаемся полного превращения. Трансформированный образ позитивной МФ светлый, легкий и экологичный. Его можно легко поместить в свое тело. Он состоит из пяти элементов жизни. Смотри в разделе 1-4. Восьмое. Отмечаем изменения в теле и отправляем ЛВ к новым ощущениям. Ушла боль, появилась легкость, расширение, тепло, расслабление, запахи, вкус во рту или просто обильное слюноотделение. Мысленно проговариваем все ощущения и закрепляем в теле прикосновением рук. Таблица 2. Девятое. Называем новые ощущения вслух и связываем с чувством парным тому, с чем работали. Таблица 1. Десятое. Бывает, что негативная МФ сама исчезает, и вы ее перестаете видеть в своем воображении. Иногда она может прийти уже в другом образе. Не радуемся этому и не пугаемся, а просто зовем вернуться, чтобы трансформировать. Важное дополнение. Для полной трансформации негативной МФ в понадобится минут 15-20. Когда точно будете выполнять алгоритм, то в течение 3-5 минут процесс обычно завершается. Бывает, что у вас мало жизненных ресурсов. Тогда говорим вслух «ставлю на паузу». Гуляем, танцуем, делаем легкую зарядку, слушаем музыку 40-60 минут. Потом идем на новую встречу с намерением увидеться с негативной МФ и поговорить по-доброму. Если вы все выполняли по алгоритму и сделали два дополнительных подхода, а негативная МФ не проявляется, то запрашиваем помощь. Виды помощи для успешного процесса. Сначала надо обратиться к своему высшему «я». Ваше подсознание владеет всеми знаниями на уровне Творца. При искренней просьбе высшее «Я» откроет вам двери. Нужно произнести одно слово от души «Помоги — «Помоги». Можно написать нам в век интернета дистанционная помощь вполне возможна. Она позволит преодолеть трудности в процессе трансформации негативной МФ в позитивную. Многие участницы наших семинаров подтвердят, что помощь порой необходима, чтобы продолжить процесс более успешно. Учебная таблица чувств. Для удобства обучения и трансформации чувств нами была составлена учебная таблица, где мы сгруппировали их попарно. Зачем? Для экономии времени по трансформации МФ из негативной области страха в позитивную МФ любви. В специальной литературе есть данные результатов исследований по частоте вибраций клеток тела, при различных чувствах человека. Для того, чтобы читателю ориентироваться в этом вопросе, мы приводим бальную оценку чувств по карте уровней сознания исследователя Дэвида Хокинса. Таблица 1. Условное число вибраций клеток тела при различных чувствах человека. Отрицательное чувство. Осуждение. Вибрации в баллах — 175. Положительное чувство. Одобрение. Вибрации в баллах — 310. Беспокойство. 150 баллов. Спокойствие. 250 баллов. Непримиримость. 175 баллов. Дружелюбие. 310 баллов. Одиночество. 50 баллов. Единство. 600 баллов. Ограниченность. 100 баллов. Безграничность. 350 баллов. Пустота. 75 баллов. Наполненность. 200 баллов. Ревность. 100 баллов. Отпускание. 350 баллов. Уверенность, мужественность. Женственность, неуверенность. Печаль. 75 баллов. Радость. 350 баллов. Зависть. 125 баллов. Принятие. 350 баллов. Обида. 50 баллов. Прощение. 500 баллов. Вина. 30 баллов. Свобода. 350 баллов. Злость. 150 баллов. Доброта. 500 баллов. Депрессия. 20 баллов. Счастье. 600 баллов. Тревога. 100 баллов. Невозмутимость. 600 баллов. Тоска. 75 баллов. Веселье. 350 баллов. Страх. 100 баллов. Любовь. 540 баллов. При изучении таблицы парных чувств становится очевидным, что все позитивные чувства вибрируют на более высокой частоте. Начинать процесс трансформации лучше с тех пар чувств, которые ближе по диапазону, например, беспокойство и спокойствие, различаются на 100 баллов, так как вибрируют 150 и 250 соответственно. А чувства обиды и прощения различаются на 450 баллов. И лучше с ними работать после приобретения достаточных навыков. Поэтому рекомендуем пошаговое выполнение предлагаемых заданий. Умение фокусировать внимание у современных людей слабое, так как оно захвачено мусорной информацией. Фокус своего внимания — луч внимания. Можно тренировать, задавая вопрос, «Насколько я хочу знать, что сейчас происходит?» Необходимо действовать из состояния интереса и желания стать более внимательным к своим чувствам и ощущениям, что и называется намерением. Своё намерение лучше написать на листочке и наклеить на зеркало. Это простое действие будет помогать вам удерживать внимание на процессе и достигать хороших результатов. Подробнее о намерении смотри в разделе 2.1. Ощущение в теле. Задумывались ли вы когда-нибудь, как функционирует наше тело? Если коротко, то каждая мельчайшая частица тела — атом, улавливает вибрации чувств и входит с ними в резонанс. В результате атомы соединяются в молекулы, потом в клетки тела. Родственные по вибрациям клетки узнают друг друга и образуют сообщества, то есть ткани и органы тела. Внутренние рецепторы в теле активизируются и сигнализируют нам приятными или неприятными ощущениями, вплоть до сильной боли. Договоримся сразу о правильной терминологии. Если наши чувства возникают в душе и вибрируют на определенной волне, то ощущения относятся к материальному объекту, клеткам и тканям тела. Когда мы называем глаза, нос, язык, уши и кожу органами чувств, мы сами себя вводим в заблуждение, правильно называть их органами ощущений. Таблица 2. Ощущения в теле, полученные с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Отрицательное ощущение, связанное с негативной МФ. Тяжесть. Положительное ощущение, связанное с негативной МФ. Легкость, холод тепло, жар тепло, онемение. Мурашки. Сжатие кистей. Раскрытие ладоней. Боль. Отсутствие боли. Давление облегчение. Сухость во рту, слюное отделение, горький вкус, сладкий вкус, звон в ушах. Музыка сфер, спазмы в горле, расширение горла, темные круги перед глазами, вспышки света на внутреннем экране, слезы, улыбка на губах, неприятный запах, приятный запах, затрудненное дыхание, свободное дыхание, напряжение, расслабление. Тело очень мудрое, оно постоянно ведет мониторинг и бесконечный репортаж о процессах жизнедеятельности организма. Новорожденный ребенок реагирует на эти сведения и сообщает матери о своих потребностях, меняя свое поведение. Взрослый же человек вследствие неправильного воспитания чувств и ощущений чаще игнорирует репортажи тела и доводит его до болезней и несчастий. Тело материальное и, как любая материя на Земле, состоит из пяти элементов воды, огня, воздуха, земли и эфира. В основе китайской медицины, которой более 4000 лет, лежит знание об этих первичных элементах. В работе над чувствами и ощущениями эти знания пригодятся нам для более точного понимания процесса трансформации МФ. Если в трансформированном образе МФ появится хотя бы один первичный элемент материи — воздух, вода, огонь, земля, эфир — то это будет признаком полной трансформации МФ. Например, вода может проявиться как капля росы, океан и водопад, воздух в виде облака, одуванчика, ветра в лицо или легкого шарфа. Огонь может проявиться как луч солнца, уголек костра. Земля — это чистый песок, красивый камешек, цветок. Эфир — это ветер или вихрь энергии. Эти примеры приведены для ориентира, но лишь чувства подскажут вам, что правильно, а что нет. Для удобства вхождения в процесс мы подготовили таблицу-подсказку 2 «Ощущения в теле». Все они получены при помощи пяти органов тела. Зрение, слуха, осязание, обоняние и вкуса. Современный человек большую часть времени живет неосознанно, поэтому у него неразвиты навыки быстро определять свои ощущения в теле. Предлагаем эффективный инструмент, как быстро различать ощущения, чувства и реакцию ума, Надеваем на запястье тонкую резинку и легко щелкаем себя по руке. Боль — это ощущение в теле. обида после щелчка — это чувство в душе. А мысль — ой, за что это мне? — это реакция ума. Этот навык позволит точнее проводить процесс по трансформации негативных мыслеформ. Ориентируясь на таблицу 2, каждый человек сможет быстро научиться определять ощущения и даже добавить свои индивидуальные. Негативной мыслеформе чаще соответствуют ощущения из левой колонки, позитивной — из правой колонки таблицы. Обучение тела чувствам. Роль физических упражнений для развития ощущений тела. Основной причиной всех наших физических недомоганий является напряжение, возникающее от повторяющихся мыслей в уме. Наш ум чаще всего пребывает в негативном состоянии, поэтому наполняется негативными чувствами, которые оформляются в мыслеформу. Негативная МФ вызывает спазм определенной группы мышц тела. Австрийский психолог Райх, основатель телесно-ориентированной психотерапии, выделил семь таких мышечных сегментов, связанных с негативными мыслями человека. Мышцы глаз, челюсти, горла, груди, диафрагмы, живота и таза. Ценным в его исследовании оказалось то, что прикосновениями или физическими упражнениями можно уменьшить напряжение не только в теле, но и в психике человека. В своих наблюдениях за участниками семинаров мы часто видели, как негативные чувства вызывали боль или заметное напряжение мышц. Поэтому в заданиях мы обращаем внимание слушателей на ту область тела, в которой чаще всего локализуется данное негативное МФ. Чтобы более четко различать чувства в душе и ощущения в теле, наденьте тонкую резинку на запястье и легонько оттяните ее. Боль после щелчка резинкой — это ощущение в теле, а злость или обида за нанесение этой боли — это и есть чувство в душе. Они вполне реальны, хотя ни увидеть, ни потрогать мы их не можем. Например, чувство беспокойства и тревога проявляются в сдвигании бровей и напряжении мышц лба. Проводим массаж бровей и разглаживаем лицо, а в результате снижаем силу негативного чувства. Зависть и злость напрягают жевательные мышцы, губы и мышцы вокруг глаз. Принудительное зевание, широкое открывание глаз и моргание позволяют превратить эти негативные чувства в принятие и доброту. Ограниченность способствует напряжению мышц лба. Мы приподнимаем удивленно брови и морщим лоб. Прикасаясь к колбу своими ладонями и отодвигая руками от себя стену ограниченности, мы легко переходим в позитивные чувства безграничность. Ревность сопровождается сжатием кистей рук и напряжением мышц над плечей. Ревнуем мы будто изо всех сил удерживаем при себе объект собственности и не даем ему свободу. Одновременно приподнимаются и напрягаются плечи. Мы предлагаем расслаблять стрессовые мышцы над плечей с помощью упражнения «Грабли». Смотри приложение. Напряжение диафрагмы совпадает с чувством пустоты, нарушает дыхание и вызывает ложное ощущение голода, что способствует перееданию. Как только правильным и глубоким дыханием мы расслабляем диафрагму, то испытываем положительное чувство наполненности и ликвидируем ощущение голода. Неприятие является вредным для нашего здоровья. Напряжение передней грудной мышцы, расположенной под ключицами на грудной клетке, и мешающее нам дарить дружбу и принимать любовь. У такого человека нарушается способность радоваться от всего сердца, обнимать другого от души. Массаж грудной мышцы, раскрытие объятий позволяет наполнить себя дружелюбием. Наш опыт работы с клиентами в кризисных ситуациях позволил разработать универсальное и эффективное упражнение «Цветок радости». Смотри приложение. С его помощью через чувство радости можно снять зажимы множества мышц с разных участков тела одновременно. Пять видов радости. Летящая снимает напряжение с ног. Крылатая расслабляет руки. Сердечная расширяет грудную клетку. Животворящее расслабляет мышцы живота, а Высшее способствует расслаблению мышц волосистой части головы и мимики. Обучение этим видам радости происходит по шагам, описанным в заданиях. Глава 2. Настройка ума, чувств и ощущений. Дорогой слушатель, вы можете просто прослушать эту книгу и получить информацию о чувствах и ощущениях для общего развития а лучше приобрести практические навыки по разморозке чувств и увеличить количество счастья в жизни. В таком случае процесс познания себя требует небольшой подготовки и настроен на работу. Стартовый тест и соблюдение темпа. Ваше намерение — это сплав всех чувств в душе ради одной цели. Мотивация к действию должна быть сильной, чтобы при первых трудностях не сойти с пути по достижению любви. Сначала дайте себе обед, клятву, обещание. Пример приведен ниже, но можете использовать свои слова. Напишите его от руки и наклейте на зеркало, с которым вам удобно будет работать. Торжественное обещание. Я намерен любить себя без условий и готов ради этого на самые смелые подвиги. Мое сильное намерение — это моя путеводная звезда на всю мою жизнь. Намерение любить себя, искреннее и глубокое. Все события моей жизни уже помогают мне на этом пути. Я творение Бога. Да будет так. Берем таблицу 1, изучаем левую колонку и в блокноте пишем свой чувственный портрет. Начинаем со слов «Я чувствую чаще всего» и записываем чувства из левой колонки в столбик. Затем из таблицы 2 берем ощущения, присущие вашему телу, из левой колонки, и начинаем со слов «В связи с этими чувствами я ощущаю в теле чаще всего» этот список покажет тот объем работы, который предстоит сделать нам с вами по трансформации чувств. Чаще всего чувственный портрет себя получается довольно неприглядным. Повседневное чувственное восприятие человека сильно сдвинуто в негативную сторону. Примерно три негативных чувства на одно позитивное. Творец создал нас иначе. На одно негативное чувство должно приходиться три позитивных. Такое соотношение чувств в душе является целью нашей работы. Допустим, вы приняли твердое решение навести порядок в своем мире чувств и ощущений и даже написали свой чувственный портрет. В любом путешествии имеет значение, с какой скоростью двигаться. Можно быстро и поверхностно пробежаться по всем заданиям, а можно неделями сидеть на одном месте, пока не наскучат. Авторы рекомендуют среднюю скорость движения в процессе на трансформацию одной пары чувств отводить не более 48 часов. Если после выполнения всех шагов одного задания полностью трансформировать негативную МФ не получилось, можно поставить на паузу, провести оценку по десятибальной шкале своего негативного чувства на данный момент и отметить это в блокноте с указанием даты. Правильное общение с умом. Функции ума в человеческой жизни связаны с его прямыми обязанностями читать, считать, писать, анализировать, синтезировать и выдавать свои предложения. Кому? Своему руководителю, то есть нам, Homo sapiens, человеку разумному. Разуму свойственна способность объединять ум, чувства и ощущения в единый тройственный союз. Ум давно занял кресло директора по нашему недосмотру, а мы у него числимся в подчиненных. Он взял на себя смелость советовать, судить, оценивать, критиковать и заставлять делать то, что не полезно нам, а необходимо другим людям. Ум постоянно диктует свои условия, заставляя нас чувствовать себя несчастными. Причины такого поведения ума многочисленны, но на первом месте это негуманная система воспитания и образования с детства. Понимая, что ум не по своей воле стал таким наглым, мы дарим ему путевку на море в лучший отель, где все включено. Объявляем вслух торжественно и радостно, что он едет в отпуск на месяц или два, пока вы его не отзовете обратно. В пошаговом задании позже будет совет пригласить ум из отпуска для гармонизации чувственно ощущающей умственной сферы. Приглашая отдохнувший ум к деятельности, мы не разрешаем ему занимать руководящий пост. Предлагаем уму должность ценного сотрудника, чем он на самом деле является. Для этого оборудуем рабочее место для ума. Открытая книга, калькулятор, ручка, листок всегда лежат на столе в доступном месте. Подготовим блокноты и напишем свое намерение. Подготовим другое удобное место себе для чувств и ощущений. Кресло, диван, коврик — это будет кресло нового директора. Поставим зеркало, где никто не помешает. Включим музыку для медитации. Таблица 3. Умственные конкуренции, препятствующие работе с чувствами. Первое. Название конкуренции. Оценка. Мысли, мешающие самопознанию. Я хорошая. Я плохая. Я несчастная. Я счастливая. Я бедная, и меня надо жалеть. Мне надо помогать. Второе. Название конкуренции. Советы. Мысли, мешающие самопознанию, чувства бывают болезненны, избегай их. Ощущения не важны, лучше развивай интеллект. Думай своим умом. Третье. Название конкуренции. Критика. Мысли, мешающие самопознанию, они сами не знают, что говорят. Много раз твои попытки были напрасными. Четвертое. Название конкуренции. Сравнение. Мысли, мешающие самопознанию, я лучше Люси и Пети. Я хуже всех. Родители мне не дали того, что другим. Пятое. Название конкуренции. Прошлое. Мысли, мешающие самопознанию. Меня никто никогда не любил. Сейчас не то, что было. В молодости я была... Шестое. Название конкуренции. Будущее. Мысли, мешающие самопознанию. Напрасно потратишь время. Тебя не поймут близкие. Подумают, что я сошла с ума. Седьмое. Название конкуренции. Обесценивание. Мысли, мешающие самопознанию. Зачем мне это? Это глупо. Что бы я ни делала, все напрасно. Это не мое. Восьмое. Название конкуренции. Втягивание в диалог. Мысли, мешающие самопознанию. Рассуждаем логически. Найди плюсы и минусы. Это зря потраченное время. Девятое. Название конкуренции. Воспоминание. Мысли, мешающие самопознанию, когда я была маленькая, то я делала или не делала. Помню, как однажды родители никогда не отмечали мне день рождения. Десятое. Название конкуренции. Смотрим кино. Мысли, мешающие самопознанию, давай помечтаем. Я лучше посмотрю ужастики, путешествия, красивую чужую любовь. Фокусировка луча внимания. Дефицит внимания в современном мире встречается все чаще не только у детей, но и у взрослых. Многое в жизни мы делаем на автопилоте, по сути, выключая себя из бытия. Часто мы не можем вспомнить, выключили утюг или нет, куда положили ключи, приняли ли лекарства. Эти безобидные случаи порой сильно осложняют нашу жизнь. Безумение удерживать ЛВ на внутренних процессах, заниматься самосовершенствованием не получится. Ум тут же вклинивается и критикует, дает советы и обесценивает. Луч внимания требует настройки, потому что он у нас расфокусирован многозадачностью жизни. Поэтому, чтобы тренировать фокус внимания на одном занятии или предмете, стоит ежедневно по нескольку раз удерживать его хотя бы несколько секунд. Возьмем на вооружение такую фразу, выучим ее наизусть. «Если я живу, всегда что-то происходит». Применяем в повседневной жизни. Отмечаем чувства, которые есть сейчас в душе, и ощущения, которые ощущаем в теле. Органы ощущений постоянно включены и сообщают нам информацию в каждый момент времени. Отметили, назвали и благодарим тело за эти сообщения. Оно является антенной, открытым контуром для внутренних и внешних связей с миром. Через 2-3 недели мы замечаем, что время замедлилось, и жизнь стала более осознанной. Выбор музыки. Выбор музыки очень индивидуален, ответственен и важен для работы. Процесс встречи с негативной МФ лучше проходит под шаманский бубен, горловое пение, экзотические и непривычные уху инструменты, например, армянский дудук. Медитация обычно делается вечером, как завершение дня. Для нее подходит классическая музыка – Моцарт, Бетховен, Чайковский. Или звуки природы, Шум океана, Дождя. Их лучше подобрать заранее и пользоваться в медитациях. В процессе продвижения по пути самопознания ваши предпочтения могут меняться, отнеситесь к этому творчески. Только соблюдайте одно условие. Необходимо, чтобы музыка была без слов. Прослушивать музыку лучше в качественных наушниках, чтобы не отвлекали посторонние звуки. Зеркало. Усиление позитива. Многолетний опыт работы с нашими клиентами показал, что встреча человека с самим собой является самым трудным в любом психологическом процессе. Глядя в глаза своему отражению в зеркале, мы часто не готовы встретиться со своими страхами. В течение долгих лет мы просто скользили взглядом по своим формам лица и тела, не замечая, что в зеркале отражается наша жизненная энергия. Зеркало в одинаковой степени способно усилить как позитивную, так и негативную энергию. В авторской методике работы с зеркалом занимает важное место. Оно используется в качестве полезного инструмента для закрепления позитивных чувств. Зеркало отражает не только наше физическое тело, но и чувства. Поэтому существует техника безопасности подходить к зеркалу только в позитивных чувствах. Подбираем зеркало в доме, к которому можно подойти, посмотреть на себя, поговорить согласно заданию. Желательно, чтобы вы видели себя близко, не дали 20 сантиметров от зеркала и в полный рост или до пояса. Это идеально для хорошего процесса, но подойдет и небольшое зеркало, если вместе с этим обеспечивается ваше уединение. Следите, чтобы у вас не сорвались с губ негативные слова и не крутились в голове недобрые мысли. Только так общение со своим отражением очистит сознание и даст желаемый результат. Глава третья. Навигация по чувствам и ощущениям. Процесс преобразования негативных чувств нашей души в позитивное и неприятных ощущений тела в приятное происходит не сразу, поэтому необходимо выполнять правила постепенности от простого к сложному. Этот процесс станет интересным и результативным, если ему научиться. Мы будем работать шаг за шагом, ничего не пропуская, как бы вместе с вами уверенно поднимаясь по ступенькам знаний и умений. Задание «Осуждение одобрения». Хотим мы того или нет, но осуждение является частью нашей жизни. Мы знаем, что это плохо, и не любим людей, осуждающих нас. «Не судите, да не судим и будете», сказано в Святом Писании. Всегда ли эту заповедь мы воплощаем в свою жизнь? Конечно, нет. Бывает очень тонкое, еле уловимое осуждение. Если вы убеждены, что у вас нет ни капли осуждения, то знайте, это ум оценивает вас на пятерку, как хорошую девочку. Знаем мы его хитрости. Уму надо, чтобы вы бросили заниматься воспитанием своих чувств и ощущений, а он снова вернулся в кресло вашего вечного руководителя. Распознаем уловки ума и отправляем его в отпуск. Шаг 1. Встреча с негативной мыслеформой осуждения. В таблице 1 определяем, какое парное позитивное чувство соответствует осуждению. Ощущения всегда индивидуальны, поэтому воспользуемся подсказками из таблицы 2 и выявим возможные негативные. Уединяемся, настраиваемся навстречу и делаем упражнение «Двойное дыхание». Смотри приложение. Приглашаем прийти негативную МФ-осуждение. Отмечаем те ощущения, которые возникают в теле, как ответ на осуждение. Стискиваем зубы, поднимаем высоко брови, встаем, чтобы оказаться выше того, о ком говорим. Сразу отправляем в тело свой луч внимания. Определяем, какой формы, цвета и температуры эти возникшие ощущения. Усиливаем чувство осуждения, оцениваем его по десятибальной шкале и задаем вопрос, если бы это было живое существо, на кого было бы похоже? Как только оно сольется с наиболее яркими ощущениями в теле, то негативное МФ оживет и будет готова общаться. Для полной трансформации негативной МФ общение с живым существом всегда результативно. Урок от негативной МФ заключен в обучении нас позитивному чувству одобрения Когда вы будете готовы научиться одобрению, трансформация негативной МФ начнется. Форма, цвет, тяжесть станут менее выраженными, светлыми, теплыми, появится расслабление в теле. Запоминаем эти ощущения и входим в позитивное чувство одобрения, оценивая его от 1 до 10 баллов. Шаг 2. Блокнот. Список одобрения. Составляем список из 10 пунктов. 5 пунктов одобрения других людей. Пишем, кого и за что. И пять пунктов одобрения себя. Шаг третий. Зеркало. Одобряем с восторгом. Список взяли, идем к зеркалу. Зачитываем список не спеша, повышая голос на каждом имени и градус своего восторга другим человеком или собой. Можно добавить к списку и спонтанное одобрение. Чем больше вы скажете одобрений, тем лучше. Ставьте таймер на пять минут и произносите одобряющие слова вслух. Шаг четвертый. Одобрение в жизнь. Не теряя своего восторга теми людьми, которых мы одобряли, пишем смс, звоним и одобряем. Попросите кого-нибудь из домашних открыть, например, консервную банку, скажите слова одобрения. Я восхищаюсь твоими точными и красивыми движениями. Одобряем себя за успехи и промахи, за праведность и грешность, за память и забывчивость, за молодость и старость, за хороший и плохой опыт. Одобряем других. «У тебя отличное чувство юмора!» «Ты гораздо лучше, чем хочешь казаться!» «Я тоже тебя люблю!» «Особенно, если близкие люди грубят или не слышат вас!» Все эти фразы творят чудеса, проверены временем. Знаете, что жизнь может проверить, насколько искренне ваше одобрение? В обычной повседневной жизни одобряем себя с восторгом. Забыли ключи? Одобряем! Разбили чашку? Одобряем! Это к счастью! Заболела коленка?» «Одобряем с усилением и восторгом. Наконец-то! Тело разговаривает со мной через боль. Я его впервые слышу». Этих слов порой достаточно, чтобы боль прошла в любой части вашего тела. «Не теряя энтузиазма, одобряйте себя. За что?» — спросите вы. «Да за то, что вы решили полюбить себя. Так ведь и было задумано Творцом при вашем рождении». «Медитация. Одобряя. Исцеляюсь». Вечером посидите в спокойном месте, глубоко подышите, послушайте музыку. Можно повторить 10 циклов двойного дыхания. Задайте себе вопрос, что я могу сделать для совершенствования моего чувства одобрения. Ответ придет не сразу, но вопрос был задан, работа подсознания началась. Через некоторое время придет озарение. На вдохе говорите «Одобряя других людей, я чувствую мир в душе». На выдохе, одобряя себя, я ощущаю тепло в груди. Следующий вдох. Одобряя других людей, я чувствую, что жить приятно. На выдохе, одобряя себя, я ощущаю улыбку на лице. Пользуясь этими фразами в повседневной жизни, вы закрепляете чувство одобрения в своей душе. Примеры процесса по заданию «Осуждение одобрения». Татьяна С. Первое задание было выполнить тяжело. Осуждение самой себя преобладало. По шкале одобрения был один балл, а осуждение — девять. Это как в песне виновато во всем, виновато кругом». Губы сжались, а в области солнечного сплетения появилась тяжесть. Потом все изменилось, я начала понимать. Вопросов больше нет. Благодарю за технику, настроение поднялось. Авторы. Татьяна, учимся чувствовать, а не понимать. Осуждение — это менее негативное чувство, чем вина. Ее мы пока не берем в работу. Сделаем это позже, когда научимся. Попробуйте еще отследить, что вам не нравится в других. Не так живут, говорят, одеваются или воспитывают детей. Может, у вас есть осуждение социального устройства общества, они могли бы почистить дороги лучше. Учимся, не торопясь, внимательно выполняя задание У вас еще много времени. Успеха! Ольга А. Осуждение на 8 баллов прочувствовала в своем теле. Жались кулаки, скулы, в ногах дрожь, в животе дискомфорт, в глазах слезы. Сделала практику зеркала. Полегчала, но времени для меня было очень много. Одобряла домочадцев. Это легко удалось. Стало легче, груз с души ушел, настроение поднялось. Благодарю. Сделала медитацию. Тело трясло мелкой дрожью, но стало легче дышать. Много мыслей гнала от себя во время медитации. Все задания выполнены, вы так легко и просто все рассказали. Но мне сказать, что я себя одобряю, трудно, как будто склероз посетил. Сделала, но как-то все напряженно. Авторы. Ольга, все идет как идет. Не оценивайте себя. В медитации с каждым глубоким вдохом и выдохом надо произносить слова, данные в упражнении. Если мешают мысли, никакой с ними борьбы. Дышим, подбираем музыку расслабляющую. Тряска — это сброс напряжения. Живете в постоянном напряжении, а когда научитесь одобрять, часть напряжения сама уйдет. Ольга, давайте допустим, что жизнь так устроена. Есть плохое и хорошее. Мы же не боги, а просто люди, и учимся добру, отличая его от зла. Одобряя человека, ищем в нем хорошее, может, глубоко спрятанное за плохим. На первых порах бывает трудно увидеть добро. Просто предположите. К зеркалу подходим только в позитивных чувствах. Это техника безопасности. Успехов! Юлия М. Осуждать получилось легко и быстро находилось за что? Прямо на пять баллов. Было ощущение сжатия в районе солнечного сплетения, и на душе было чувство тревоги и недовольства собой. Легко увидела змею, которую поблагодарила за понимание, что нужно не осуждать, а одобрять окружающих людей. Оказалось, что одобрять, искать в людях хорошее намного приятнее, чем осуждать. Появляется ощущение легкости и уверенности в том, что все будет хорошо. А медитация успокоила и усилила одобрение. Захотелось и дальше продолжать искать в людях положительные моменты. Спасибо за бесценные опыты и практики, к которым можно легко возвращаться в повседневной жизни. Я медитирую под волшебное пение шаманов, иногда и слезы бывают. День второй. Одобрение себя. Было очень приятно выполнять все задания у зеркала и медитацию. Было чувство наполненности чем-то спокойным и легким. Ощущение приятного покалывания во всем теле. С удовольствием хожу и одобряю всех вокруг. А еще второй день внутри живет покой. Спасибо. Авторы. Юлия, все делайте правильно. С первого подхода увидеть змею и поблагодарить ее. Хорошая работа. Переходя к одобрению себя, вы правильно заметили, что практика легкая. Когда научимся, станет хорошей оздоравливающей привычкой. Одно замечание — уверенность, что все будет хорошо, это вам сообщил ваш ум, не вовремя вернувшись из отпуска. По-доброму договаривайтесь, ему надо отдохнуть. Продолжайте. Задание «Беспокойство. Спокойствие». Чувство беспокойства знакомо каждому. Беспокоясь о других или о себе, мы вовлекаемся в него всем телом, чувствами и умом. Ум так способен усилить легкое беспокойство, что оно может перерасти в тревогу или панику. Всем мамам знакомо это развитие событий, когда ребенок задерживается с возвращением домой. Для успешной работы с чувством беспокойства мы уже отправили ум в отпуск и приступаем к первому шагу. Шаг первый. Негативное МФ-беспокойство. До начала работы посмотрим в таблице чувств и ощущений. В этом задании мы учимся чувству спокойствия. Делаем дыхательное упражнение «Двойное дыхание». Используем подготовленное заранее место, где нам 15 минут никто не помешает, и начинаем беспокоиться. Можно вспомнить свое состояние беспокойства за последние дни. Внимательно следим, где локализуется беспокойство в теле. Вначале вовлекаются в чувство беспокойства мышцы лица. Сдвигаются брови, сжимаются губы, напрягаются веки. Потом изменения касаются тела или конечностей. Сжимаются кулаки, ноги начинают бегать и носить вас по дому, от двери к окну, открывать и закрывать дверцы шкафов. Возможно, вы заметите, что уже что-то жуете, хотя только что позавтракали. Оценим, насколько проявилось наше беспокойство, поставив ему количество баллов от 1 до 10. Отмечаем проявленное ощущение в теле, связанное с чувством беспокойства, подключаем воображение. Оно, это ощущение будет связана с телом, ограничена в пространстве, иметь какую-то форму, цвет, температуру, вес. Это проявилось негативное МФ. Поспешим обрадоваться, что она показалась, значит, готова к взаимодействию. Задаем мысленно вопрос. Если бы ты была живым существом, на кого могла быть похожа? И пририсовываем ей глазки, ушки, хвостик. Убираем неприязнь, когда МФ проявится животным или персонажем из детской сказки. Находим в своем сердце больше любви и благодарности к этому образу. Затем сообщаем негативной МФ, что знаем о ее задаче – научить нас противоположному чувству – спокойствию. Выражаем свою готовность учиться и желание стать спокойнее. Можно настроиться в душе на слова Маугли «Мы с тобой одной крови, ты и я». негативная МФ-беспокойство начинает трансформироваться в другой, более приятный образ, Возможно, поэтапно. Не торопитесь. Каждый раз направляем луч внимания в тело и излучаем больше любви и понимания. Еще поможет такой настрой. Все мы — ученики вечности. Ждем трансформации негативной МФ. Признаки полной трансформации описаны в разделе «Правила работы с негативной МФ». Смотри раздел 1-2. В теле отмечаем новые приятные ощущения, называемых. Если не хватает слов, изобретайте новые. Эти приятные ощущения связаны с чувством спокойствия. Первый шаг завершен. Шаг второй. Блокнот. Спокойствие. Составляем список в блокноте. Пишем пять пунктов, начиная со слов «Я спокойна за других людей», «Детей», «Родителей», «Соседей», «Политиков» и все человечество. Затем еще пять пунктов со слов «Я спокойна за себя», «Свое здоровье», «Успехи», отношения, массу тела, деньги, детей, семью. Шаг третий. Зеркало. Усиливаю спокойствие. Со списком переходим к зеркалу. Подходить к нему только в позитивном чувстве спокойствия, с проявленными приятными ощущениями в теле. На таймере ставим 5 минут, и в течение этого времени проговариваем в зеркало свой список из 10 пунктов спокойствия за других людей и за себя. В заключении говорим «все справятся, все учат свои уроки, я тоже». Ладони положим на лицо, гладим себя от носа к вискам, надавливая на брови. Так обучаем тело новым ощущениям, связанным со спокойствием. Запомним ощущение спокойствия в своем теле, подробно записываем их в блокноте. Шаг четвертый. Спокойствие в жизнь. Замедляемся. Особенно эта рекомендация касается суетливых людей, А кто в наш век возрастающих скоростей не таков? В течение всего дня свои движения специально замедляем, звук голоса уменьшаем, жесты округляем. Мы спокойны за другого и спокойны за себя в плане здоровья, денег, успехов, творчества и так далее, чтобы укрепиться в спокойствии. В течение дня задаем себе вопрос каждые четверть часа. Я сейчас думаю или чувствую? Если ответ «думаю», то напоминаем уму, что он в отпуске. Ответ «чувствую» предполагает связь чувства с ощущением, которое обозначаем в теле, прикасаясь рукой. Продолжаем обучать тело чувствам и большей осознанности. Медитация «Спокойствие исцеляет меня». Вечером включаем любимую музыку. Ставим тазик с ароматной теплой водой и опускаем ноги в воду. Дарим своему телу подарок в виде ванночки для ног. Делаем глубокий вдох, а на выдохе говорим «Мое спокойствие исцеляет все отношения». Если у вас нет возможности сделать медитацию дома, вы находитесь в гостях, то можно сделать легкий приятный массаж своим стопам. И напомните себе, что полученный навык одобрения себя остается с вами на всю жизнь. Теперь мы связываем чувство спокойствия с телом. Оно ассоциируется с поглаживанием и легким массажем бровей. Кончиками пальцев от переносицы к вискам поглаживаем брови и легко их массируем. Можно на них нанести гель или крем. Теперь и навсегда область бровей связываем со спокойствием. Достаточно 15-20 минут посидеть в спокойной обстановке и упорядочить свои чувства и ощущения. После медитации оцените от 1 до 10 баллов, насколько вы сейчас беспокойны, и сравните оценку с первоначальной. Примеры процесса по заданию «Беспокойство. Спокойствие». Наталья К. Вошла в чувство беспокойства. Это чувство тревоги, напряжения и страха для меня. Лучом внимания ощутила в теле, что сердце выскакивает из груди, мозг сжимается, теряются все мысли. Я тупею, как будто не знаю, что делать. Преобразовала в живое существо, похожее на чебурашку. Поговорила с ним, он превратился в серого котенка. Поблагодарила, а он стал белым облачком стало легче на душе и расслабилось тело. Авторы. Если было ощущение отупения, значит, основная локализация негативной МФ была в голове, а свои щупальца мыслеформа дотянула до сердца. Главное, не спешите дождаться трансформации этого учителя в более симпатичную МФ. Мой опыт трансформации МФ-беспокойства. Черный ворон в голове огромным клювом долбил по макушке, а его цепкие когти впивались в брови и глаза. После беседы и внимания превратился в серого голубя. Добавила любовь, появилась белая голубка. Плюс благодарность. В ладонях появился маленький пушистый желтый цыпленок. После помещения его в голову возникло ощущение вспышки яркого желтого цвета. Свет — это один из элементов тела, значит, трансформация полная. Для всех важно не спешить. Если не хочет негативное МФ трансформироваться, то можно сказать «ставлю на паузу», погулять, отдохнуть, прочитать свое намерение и потом вернуться и сделать новый подход. Удачи! Ирина М. День спокойствия показал мне, что я раньше много торопилась. Все время убыстряя и убыстрее темп. А вот к зеркалу подошла первый раз и поняла, что не готова. Мысли быстро проносились. Сделала дыхательную гимнастику, мысленно поговорила, успокаиваясь. Получилось не сразу. Через какое-то время уже спокойно подошла к зеркалу, разгладила лицо. «Зеркало — это бесподобно! Мы разве когда-нибудь смотрели себе в глаза так, разговаривая? Нет. Впервые видишь себя, глаза, свое лицо по-другому. Мне очень понравилось. Проникновенно. Ты понимаешь, что ты другая, это идет изнутри. Такая любовь, радость, и ты паришь». Медитация, мурашки по телу, ушла с ног тяжесть, в грудной клетке стало легче, грудной остеохондроз, вдох и выдох с каждым разом все равнее и глубже. Авторы. Ирина, замедляйтесь еще больше, размеренная жизнь становится качественнее. Вы правильно сделали, что к зеркалу подошли в позитивном чувстве. Хорошо, что заметили и описали связь позитивных чувств и ваших новых ощущений в теле. Задание. Непримиримость, дружелюбие. Дружелюбно можно относиться к людям и обстоятельствам, только испытывая глубокое уважение. Когда мы непримиримы с чем-то или с кем-то, мы боремся, тратим жизненные силы, физические и психические. Пора остановиться и научиться дружить, уважать и сотрудничать. Это и есть основа бытия. Для любви и счастья необходимо каждому человеку стать мягче, приветливее и дружелюбнее. Древняя китайская мудрость гласит ⁇ Твердое и жесткое ломается, а мягкое и круглое живет ⁇ Шаг первый ⁇ встреча с мыслеформой непримиримости. Перед процессом делаем дыхательное упражнение и смотрим в таблицы, чтобы определить, чему положительному сегодня предстоит научиться. Вспомните, как вы спорили с оппонентом, доказывались, сердились на человека или ситуацию. Может быть личного контакта не было, но в мыслях и чувствах вы оставались с ним непримиримы. Часто мы строим защиту, нападаем и испытываем чувство непримиримости. В нашем теле чувство непримиримости локализуется часто в стискивании челюстей, напряжении шеи и плеч, которые сдвинуты вперед и как бы прикрывают грудь. Проводя пальцами по передней поверхности грудной клетки под ключицами, мы можем отметить болезненность мышц в этом месте. Вживаемся в чувство непримиримости, оцениваем его по десятибальной шкале и определяем ощущения, с ними связанные. Встречаемся с негативной МФ. Беседуем с ней, благодарим и дружим. Можно ей сказать «ты — это я», «я — это ты». Вообразим ее живым существом. Беседуем, хвалим, благодарим. Обещаем научиться противоположному, позитивному чувству, дружелюбию. Трансформируем негативную МФ непримиримости. Образ негативной МФ светлеет, становится более легким и теплым. Дожидаемся полной трансформации в позитивную МФ и улавливаем чувство дружелюбия у себя в душе. Закрепляемся в дружелюбии и отмечаем новые ощущения в тех частях тела, которые были напряжены. Шея, плечи, широкая грудная мышца на передней поверхности груди теплеет и расслабляются. Делаем то, что приятно было бы вам самим. Массаж, поглаживание или согревание грудной мышцы ладонями. Шаг 2. Блокнот. Дружелюбие. Список из десяти пунктов начинаем со слов «теперь я дружелюбно с…». Пишем имя и как вы дружите и уважаете другого человека или ситуацию. Сначала пишем имена тех людей, кто приятен вам, но у него есть качество, с которым вам трудно примириться. Например, соседка, приветливая, выручит по мелочам, но любопытно и любит посплетничать. Можно сказать себе «у моей соседки такая идеальная карма, что немного недостатков ей не повредят». Изменив отношение к ней на стопроцентно дружелюбное, вы заметите со временем, что этот недостаток не мешает больше вашему общению. Запишем также имена двух-трех людей, которые вам совсем неприятны. Поменяв отношение к таким людям на дружелюбное, мы повышаем свои вибрации в значительной степени. Еще напишем 10 пунктов, за что вы уважаете себя и обещаете отныне быть с собой дружелюбнее. В позитивных чувствах дружелюбия переходим к третьему шагу. Шаг третий. Зеркало. Усиливаю дружелюбие. В дружелюбных чувствах подходим к зеркалу. В течение пяти минут зачитываем весь список и говорим громко. Когда я дружелюбна, я себе нравлюсь. Перечисляете, глядя себе в глаза все свои достоинства. Любуемся собой дружелюбной и повторяем плавные жесты, приветливую улыбку. Отмечаем свой добрый и веселый взгляд. Это усиливает, наполняет вас и повышает вашу жизненную энергию. Шаг четвертый. Дружелюбие в жизнь. Дружелюбие проявляется в теле открытой грудью, распахнутыми объятиями и развернутыми плечами. Кладем ладони на переднюю поверхность грудной клетки под ключицы, согреваем, расслабляем, чувствуем усиление чувства дружелюбия. Мы соединяем в осознанности чувство души и ощущение тела. После закрепления навыка в обыденной жизни прикосновение рук к телу позволит мгновенно настроиться на позитивное чувство. Это будет телесным якорем чувства дружелюбия. Стоит вам распахнуть кому-то объятие, и новые чувства и ощущения переполнят вас. Можно практиковать такое упражнение. Лечь на спину на коврик, под середину лопаток подложить валик из полотенца, руки раскинуть в стороны и полежать пять минут. Грудная мышца заметно расслабится, а настроение станет более дружелюбным. Замечаем достоинство и хвалим других людей, тех, кто рядом и даже тех, кто далеко. Звоним, пишем, шлем СМС со словами «Во имя наших дружеских отношений я готов поддержать тебя в том, что являлось предметом наших разногласий». В течение дня учимся дружить с собой. Никакой критики, только похвала и принятие. Отказываемся от непримиримости к социально-политическим ситуациям, которые испытывали раньше, и возьмем тайм-аут. Разрушительное чувство непримиримости мешает нам продолжать процесс саморазвития. Отследите, что это недовольство генерировалось вашим умом. Современные средства массовой информации заточены на негативные чувства людей, а мы на автозагрузке позволяем им вовлекать себя в мир ментальных иллюзий. Ведь их адепты могут ошибаться или намеренно вводить нас в заблуждение. Скажите себе, об этом пусть думают специально обученные люди, а я в этом вопросе не специалист. Ради любви и своего счастья перестаем смотреть чужое умственное кино. Медитация «Дружелюбие открывает мое сердце». Порой та боль, которую мы получили в течение жизни от окружающих людей, делает нас непримиримыми. От рождения мы все едины и учимся дружить. Дружба — это основа любви и счастья. Сядем в тишине и сделаем глубокий вдох. «Дружелюбие открывает мир». Произнося эту фразу, вы не даете уму вклиниваться и вести внутренний диалог. Полностью входим в чувство дружелюбия и отметим, в каком месте своего тела мы его ощущаем. Медитируем, чтобы закрепить эти чувства в теле. Массируем грудную мышцу под ключицами от грудины к плечу и находим болевую точку. Прижмем ее подушечкой большого пальца и отпустим через некоторое время, когда уйдет боль. Дыхание станет свободнее, как будто с вас спали металлические обручи. Это есть обучение своего тела дружелюбию. Направляйте ЛВ и удерживаете там, где дружелюбие связывается с ощущением в теле. Это будет телесным ключом к чувству дружелюбия, которое можно использовать в повседневной жизни. Примеры процессов по заданию «Непримиримость дружелюбия». Татьяна К. Дружелюбие к себе. Я принимаю себя такой, какая я есть. Все есть любовь. Одобрение, спокойствие, дружелюбие. В ответ на эти чувства тело расслабляется. Быстро засыпаю, и сон стал качественным умиротворение и блаженство. Благодарю, благодарю, благодарю. Авторы. Татьяна, хорошо, что ответили новые ощущения в теле расслабление в ответ на чувство дружелюбия. Друзья важны для нашего здоровья. Мы любим наших друзей за то, что рядом с ними расслабляемся и снимаем стресс, чувствуя их дружелюбие и любовь. Дольше оставайтесь в позитивных ощущениях осознанно, и ваша жизнь станет более качественной и здоровой. Анна Р. Моя непримиримость была в образе птицы в клетке с недостатками. Посмотрев в глаза непримиримости, я вся сжалась, но прожила до одобрения и принятия инаковости людей. Это было неожиданное открытие. Прежде не задумывалась о дружелюбии к себе. Очень хорошее упражнение. Авторы. «Анна, вы написали, в каком образе негативный МФ пришла ваша непримиримость. Но в кого эта птица превратилась? При встрече вы отметили сжатие тела это негативная МФ вызвало такие ощущения в теле. Надо не торопиться и глубже с ней поработать. Ум посоветовал вам принять инаковость других, и эти умственные конструкции помешали остаться в чувствах и ощущениях. Вы пишете, что прежде не задумывались, а сейчас не вовремя задумались. Это все происки ума. Лучше переделать задание, отправив ум в отпуск с учетом замечаний. У вас получится обязательно. Задание. ОДИНОЧЕСТВО ЕДИНСТВО В течение дня каждые 15 минут задаем себе вопрос. Сейчас я думаю или чувствую? Если получили ответ «чувствую», то вы находитесь в процессе. А если ответ «думаю», то ум вернулся из отпуска. Займите его работой. Даем задание ценному сотруднику, нашему уму. Считать, писать, анализировать, планировать. Для чтения на столе лежит открытая книга. Для записи лист бумаги и ручка. Напишем уму задание и время исполнения. Возвращаемся к своим чувствам и ощущениям. Что я сейчас чувствую? Что ощущаю? Рекомендуем научиться осознанному поведению в быту. Начинаем с приема пищи. Например, я ем, и мои ощущения, звук, запах, осязание, зрение и даже слух, стук столовых приборов, включены в процесс. Вопрос себе. Какие чувства у меня, когда я ем эту пищу? Сколько еды мне нужно для здоровья? Такие вопросы помогут отрегулировать качество и количество пищи, что улучшит здоровье и даст энергию. Обратим внимание, если мы мысленно или вслух сказали слова «как вкусно», то это умственные конструкции. Ум этими замечаниями заставляет нас наслаждаться едой, когда мы уже сыты. Как результат наслаждения возникает переедание. Учимся правильно разговаривать с телом, ведь оно у нас мудрое и честное. Если, например, вы скажете себе «Я хорошее», то тело вам не поверит. Честный ответ будет «Ты разная». Чтобы понять это, свой ЛВ отправляем в ощущение тела. От ощущений сразу выходим на чувства, связанные с ними. Позитивные чувства и ощущения будем усиливать прикосновениями рук к телу. Что нам поможет принять, прожить и трансформировать негативную МФ в позитивную? Сначала приходит понимание, что негативная МФ сотворена нами и является частью нашего тела и души. Затем, встречаясь в процессе, по-доброму говорим ей «Мы с тобой одной крови, ты и я». Этот этап называется присоединение. В заключении мы соглашаемся с негативной МФ вместе научиться новому чувству, и волшебство происходит. Рождаясь на свет, человек впервые ощущает свое одиночество, в отличие от внутриутробной жизни, когда он является единым и неотделимым от матери. Пуповина пересекается при рождении на физическом уровне, а на уровне чувств связь с матерью остается на годы. Она ослабевает лишь к трем годам, когда ребенок начинает осознавать себя отдельным человеком. Но порой эта психологическая пуповина так крепка, что функционирует до взрослости. Шаг первый. Встреча с мф одиночества Начало процесса такое же, как в предыдущих заданиях. Изучение таблиц и дыхательные упражнения. Вспоминаем свое детство, возраст от 3 до 7 лет, когда вы впервые почувствовали себя одинокими. Возможно, вас не забрали из детского сада или впервые оставили одного дома, а время тянется очень долго, и мама не приходит. Негативное МФ-одиночество может проявляться ощущением в любой части тела, но чаще мы наблюдаем напряжение или холод в области пупка. Мы укладываем ладони на живот, в область пупка и согреваем своим лучом внимания. Представляем, что ЛВ в виде световой пуповины восстанавливает связь с бытием через маму. Вас окутывает вселенская любовь, которую ребенок испытывает весь период внутриутробного развития. Чувство единства растворяет негативное МФ-одиночество. Трансформация ее происходит быстро и в полном объеме. Запоминаем свое чувство единства с миром и отмечаем новые ощущения в теле, тепло и расслабление в животе. Эти приятные ощущения распространяются по всему телу, запоминаем их и записываем. Шаг второй Блокнот. Встреча с внутренними детьми. В блокноте пишем пять своих разных детских имен, и каждому имени присваиваем возраст от 3 до 7 лет. Именно в эти годы ребенок впервые встречается с непонятными или травмирующими ситуациями и людьми. Результаты этих детских травм спустя годы превращаются в многолетние залежи страхов в нашей психике. Сядем в тихом месте, приготовленном для внутренней работы. Включаем свое воображение или похожее воспоминание о каком-нибудь путешествии. Вы идете по пустынной дороге со своей новой и дружной командой из пяти маленьких девочек с вашими именами. Смеркается. Вы видите вдалеке маленького мальчика. Ему не более четырех лет. Он плачет. Он испуган и совсем один. Вы подходите ближе. Ваши внутренние дети вместе с вами проявляют внимание и участие, стремясь помочь ребенку. Спрашиваете его имя, звучит имя вашего отца. Берете на руки ребенка и прижимаете его к сердцу. Радость от этой встречи захватывает вас целиком. Вы обещаете заботиться и любить его всегда. Мальчик успокаивается и начинает вам доверять. Шаг третий. Зеркало. Усиливаем радость встречи. Идем к зеркалу и делимся радостью этой необычной и трогательной встречи. Начинаем со слов Когда я и мои внутренние девочки встретили моего отца в детстве, то все почувствовали радость, дружелюбие, одобрение. Перечислите все позитивные чувства, которые пришли в момент этой удивительной встречи. Если появятся негативные чувства, сразу отходим от зеркала. Ваш ум подсказал, что отношения с отцом сложные. Вернитесь в чувства и ощущения, а ум пусть отправится в отпуск. Затем повторяем мысленную картинку с маленьким потерявшимся мальчиком на пустынной дороге, И в добрых чувствах радости и любви снова подходим к зеркалу. Шаг четвертый. Объединяемся и дружим командой. Погуляйте, покормите детей едой, знакомые с детства. Хлеб с маслом или бабушкины пирожки с поведлом. Хлеб это архетип единства с жизнью. Предложите им поиграть в догонялки или с мечом. Основная цель в задании всем подружиться, полностью одобрять друг друга и стать единым целым. Медитация. Единство с жизнью. Прекрасно. Сядьте на диван, в кресло или на стул. Ложиться не надо, в полной темноте. Включите музыку, налейте в тазик теплой воды и опустите ноги. Поглаживаем себя по бедрам, по коленям и расслабляемся. Одобряем себя, разглаживаем брови и лицо. Вспомним свою нежную, верную дружбу из детства или подросткового возраста, когда еще не навалились на вас бытовые сложности. Сколько приятных ощущений в теле связано с дружбой. Вместе смеемся, танцуем, купаемся в реке, бегаем на перегонки, едим мороженое. В дружбе нас всегда сопровождает радость, веселье и простая вкусная еда. Яркие ощущения, связанные с чувством дружелюбия, помогут настроиться на полное единство с жизнью. Примеры процессов по заданию «Одиночество-единство». Людмила К. Одиночество в теле ощутило прохладой в районе пупка, как большой цветок с холодной сердцевиной. Пришло воспоминание из детства, задала вопрос, получила ответ и сосредоточилась на ощущениях. Увидела мальчика. Он грязный, но я любовалась им, и сразу возникло доверие. Мы играли дружно. Ощущение улыбки на лице, тепла и расслабленности. Очень понравилось, что во время медитации не было ни одной мысли. Авторы. Людмила, не совсем понятно, как трансформировалась негативная МФ. Воспоминания из детства, если они не оформлены в негативную МФ с особыми характеристиками, то их вам прокручивает ум, как интересное кино, отвлекает от процесса. Вернитесь в чувство одиночества и повторите задание с первого шага. Татьяна К. Когда положила руки на область пупка, появилось тепло. Руки стали легкими, увеличились в объеме. Я поблагодарила мальчика с именем отца, успокоила, познакомила со звездной командой. Мы ели хлеб с растительным маслом и сахаром. Растительное масло было ароматное, вкусное, густое, так вкусно! Играли все вместе. В нашу команду пришли одна девочка и три мальчика. Мы делали снежную крепость. Были большие сугробы, и мы в них работали, копали. Нам весело и интересно. Чувство единства и сплоченности. Такое ощущение в теле, оно легкое и расслабленное. Мы вместе. Авторы. Таня, у вас процесс трансформации негативной МФ прошел мимо. Вы торопитесь. Чтобы научиться, важно испытать чувство одиночества плюс ощущение в теле. Затем негативную МФ надо трансформировать при помощи рук. В области пупка. Лучше снова повторить первый шаг. После встречи всех ваших внутренних детей ваш ум стал крутить кино с детскими воспоминаниями про сугробы. Они тоже могут давать позитивные чувства, которые вы объединили с изначальными. Отправьте ум в отпуск и повторите процесс. Тогда вы испытаете глубокое преобразующее чувство единства на уровне души, а не ума. Наталья К. Отрицательная МФ вдруг ко мне пришла в виде тоскливого, грустного, медленного поезда из тридцатых годов прошлого столетия. Ему страшно, он идет по тоннелю один. Я направила ему луч внимания. Тоннель закончился, и из него выехал скоростной поезд «Сапсан». «Сапсан» увидел солнце, чистое небо с множеством красивых птиц, растущие цветы по обочинам. Моего маленького мальчика четырех лет зовут Сережа. Я его обняла, взяла на руки и отнесла к моим звездным девчонкам. Они дружат, играют вместе. Я их накормила хлебом с маслом, посыпанным сахаром. Самое любимое лакомство моего детства. Чувство единства с родом и ощущение тепла и расслабленности живота во время работы испытала очень ясно. В душе полное блаженство во время медитации. Авторы. Наталья, интересно, у вас негативное МФ в виде поезда в тоннеле, которому страшно. Архетип – символ вашего движения по родовым путям матери во время рождения. Перед натальными психологами было доказано наличие страха у ребенка во время рождения. А матрица этого страха в психике может сохраняться на всю жизнь. Но Сапсан — это уже изобретение ума. Он не вовремя вернулся из отпуска. Лучше повторить работу с негативной МФ. Юлия М. Одиночество-единство. Негативная МФ у меня — густой туман грязно-зеленого цвета. Я стою в нем, ничего сквозь него не видно, под ногами мокрая болотистая почва. Ощущается тяжесть внутри живота, дрожь в ногах. Благодарю туман, приглашаю идти со мной вперед. Задаю вопросы, остро чувствую тоску, катятся слезы. Очень тревожно на душе. Идем вместе, и я разговариваю с ним. Потом оказываемся на твердой сухой поверхности. Это лес, а под ногами мягкая трава и хвоя сухая. Туман рассеивается, светит солнце, ветви деревьев меня поднимают над землей. Ощутила трепет в груди, расслабились плечи, и дыхание стало свободное. Чувство единства с миром — и радость. Мальчика с именем отца встретила и обогрела. Зеркало. Было постоянное ощущение трепета в груди, волны тепла в животе, легкость во всем теле. Жизнь удалась. Испытала чувство принятия жизни, ностальгии или чего-то такого теплого и давно забытого. Впервые я плакала. Медитация вызвала безграничное спокойствие и наполненность, дружелюбие и единство. Очень умиротворяюще действуют на меня мои внутренние дети. Как будто все встало на свои места. Спасибо. Авторы. Юлия, вы в процессе. Хорошая, внимательная и продуманная работа. Задание. Ограниченность, безграничность. В детстве мы не раз набивали себе шишки на лбу. Ограничения у многих людей связаны с напряжением в области лба и шеи, как будто надо пробить стену, мешающую нам быть безграничными. Сейчас будем приглашать образ негативной МФ, воздействуя на свое тело. Чувство ограниченности для такой работы подходит идеально. Научимся работать не от чувства, а от ощущения. Так можно работать с физической болью и трансформировать ее через ощущение в теле. Вспомним, как в детстве стояли в углу, когда родители нас наказывали и ограничивали этим пространством. Мы упирались лбом в стены и физически ощущали своим телом ограничения. Используем это ощущение, чтобы понять тесную взаимосвязь с чувством. Шаг первый Встреча с негативной МФ-ограниченности. Для встречи с негативной мф ограниченности через тело идем в тихое место, садимся с закрытыми глазами. Ладони кладем на лоб, одно на другую, шею расслабляем, голова лежит на ладонях, как будто упирается в стену. Ощущаем твердость этой стены. Холодная она или горячая, гладкая или шершавая, из какого материала она сделана, как она вас ограничила и в чем. Затем разворачиваем ладони от олба к наружу, И очень медленно начинаем отодвигать от себя стену до полного выпрямления рук перед собой. Запомните, сколько усилий вам понадобилось, чтобы отодвинуть стену. Отдыхаем. Потом представляем, что стена на колесиках или полозьях, и делаем еще подход. После полного отодвигания медленно разводим руки в стороны так далеко, как можем. Третий подход может сопровождаться чувством радости. Вы словно раздвигаете легкие занавески, парящие на сквознячке. Дожидаемся полной трансформации негативной МФ-ограниченности в образе стены. Складываем ладони у груди, как в молитве, на уровне сердца. Чувствуем другое состояние и записываем свои новые чувства и ощущения. Благодарим свое тело за успешную работу. Шаг 2. Блокнот. Список безграничностей. В блокноте рисуем солнышко с лучами. В центре подписываем его безграничность. На месте лучей пишем. Я излучаю безграничные чувства единства, одобрения, свободы и так далее. Не менее 10-12 позитивных чувств, заглядывая в подсказку «Таблица чувств». Вместо «Солнышка» можно нарисовать ромашку с 10 лепестками и вписать свои чувства, связанные с безграничностью. Шаг третий. Зеркало. Моя безграничность. Берем рисунок с собой к зеркалу. Ставим таймер на 5 минут. Рассказываем в зеркале о своей безграничности с каждой фразой немного повышаем тон голоса до полного радостного восторга. Этот восторг меняет нашу реальность, а повседневную жизнь превращает в храм счастья. В течение дня можно неоднократно подходить к зеркалу и восторгаться собой безграничной. Шаг четвертый. Заселение внутреннего космоса. Как вы думаете, куда это так долго падала Алиса из «Страны чудес»? Правильно, в свой внутренний космос. В отличие от внешнего космоса, он не видим обычным зрением. От этого он не становится менее реальным и постоянно влияет на то, что мы чувствуем и ощущаем. Обитателями внутреннего космоса являются в первую очередь наши многочисленные «я» разного возраста. Осознание себя идет через принятие и единение с собой, начиная с детства. Мы вспомнили свои детские имена, девочек от 3 до 7 лет. Поиграли и подружились с ними, давно забытыми нашим умом. Именно этот возраст важен для понимания тех матриц сознания, по которым живет психика уже взрослого человека. Итак, начинаем с восторгом парить в своем внутреннем безграничном космосе и замечаем, как там зажигаются новые звезды. Женская энергия лучистая, светлая, поэтому наши внутренние девочки будут жить на звездах. Пять ближайших и ярких звезд первыми уже заселены вашими внутренними детьми. Мужская энергия более земная, Поэтому мальчику с именем отца мы подарим небольшую планету, пусть он ее обживает. Вы с ними на связи, как и обещали. Медитация. Моя звездная команда. Внутренний космос. Перед медитацией войдите в ресурсное состояние. Похлопайте себя по бедрам, сделайте массаж бровям, подержите точки на грудной мышце, раскройте дыхание. Если появляются картинки, спросим свой ум. Какое отношение они имеют к вам и вашим чувствам и ощущениям в теле? Чувства и ощущения — вот ваша цель в медитации, а не картинки. Если они возникают, то не волнуемся, не боремся, и тогда они вскоре уйдут. Ваш ум хочет командовать, но поймет, что здесь не получится. Представим перед собой стену, ваше ограничение в виде легких занавесок. Разводим их руками в стороны, можно немного за спину, и затем укладываем ладони на область сердца. Вживаемся в чувство безграничности и ощущение расширения тела, парения, легкости, невесомости. Примеры процессов по заданию «Ограниченность-безграничность». Татьяна К. Стена была деревянная, не холодная. Когда отодвигала ее первый раз, появилась боль в руках, плечах и шее. Второй раз было легче, а третий раз уже совсем легко. Руки свободно опустились, как крылья. В третий раз руки на область сердца, ощущение легкости, радости, полета, разговору зеркала, почувствовала теплоту в груди и легкость. Благодарю. Авторы, Татьяна, вы в процессе точно выполнили задание. Результат ⁇ приятное ощущение. Наталья К. Ограниченность. Нашла ее у себя в солнечном сплетении и поблагодарила ее за то, что она мне показывает мои границы, за которые не надо заступать. Ромашку нарисовала с восьмью лепестками. «Я добрая, я радостная, я искренняя, я легкая, я светлая, я энергичная, я благоразумная, я благодарная». Можно было бы еще, но пока остановлюсь. «Зеркало. Люблю эту практику. Я вижу себя честной и искренней в зеркале. Мне комфортно с собой вести беседу и рассказывать, какая я. Чувство безграничных возможностей. Я могу все, везде и всегда». Ощущение теплоты во всем теле, силы и веры. Работа со стеной очень продуктивная. У меня стена как будто обита одеялом. С одной стороны, она твердая, но в то же время она мягкая для моего лба. Продвинуть эту стену удалось первый раз со скрипом. Далее с каждым разом становилось все легче и легче. Продвинув стену, пространство стало больше, вплоть до неба. Внутри меня каждая клеточка — это целая планета я поговорила с каждой ощутила парение и легкое дыхание авторы наталья хорошо справились с заданием почувствовали безграничность трансформировали через тело и легкое дыхание это признак увеличения жизненной энергии люба че понравилось вспоминать имена моих звездочек легко получилось у зеркала хотя до этого не могла сдвинуться с места была просто тишина звездочки мои и я играли в куклы они у каждой были свои Любочка одобрений играла с матрешкой. Любонька дружелюбие с мягким котенком. Любанье спокойствие с куклой из соломы. Любовь-безграничность с большой красивой куклой. Мне такой подарили в пять лет, когда я болела. Любаша наполненность играла куклой-поваренком. Играли на полянке в саду у нас под черемухой, а потом хороводом в космическом пространстве. Было чувство легкости, свободы и еще радости, а потом легкие слезы. Авторы. Любовь, одобряем ваш творческий подход, он достоин подражания. Кроме возраста, вы наделили детей позитивными чувствами. Этот прием может работать на автопилоте, трансформируя также другие негативные МФ в позитивные. Задание. Пустота, наполненность. Всем нам хотелось бы жить в наполненном изобилии мире. Только как туда попасть, знают не все. Шаблоны счастливой и изобильной жизни слишком наполнены материальными вещами так как мы живем в потребительском обществе. Понять, что радует душу, возможно только через осознание своих чувств и наблюдение за ощущениями. Одного человека вдохновляет белый пароход на картине, а другому подавай его только в реальности. Один человек радуется восходу солнца его первым лучам, а второй в восторге только от сверкания драгоценных камней. Но есть универсальный ответ на вопрос, чем наполнить свою жизнь для счастья. Ответ один — красотой. Все люди, вещи, события должны быть либо красивыми, либо полезными. На уровне тела пустота ощущается чаще всего в области желудка. Мы можем ощущать там холодок, ветерок, невесомость. Иногда мы расцениваем эти ощущения как голод, поэтому при бедности чувственного мира человек склонен переедать. Он заполняет физической пищей чувство душевного голода. Шаг первый Встреча с негативной МФ пустоты. В тихом месте, положив руки в область солнечного сплетения, приглашаем негативную МФ пустоты. Сейчас работа идет по двум направлениям. От ощущений тела в области желудка и чувств в душе. Предложите образу МФ пустоты стать похожим на живое существо. Скажите ему, что благодарите за намерение научить вас наполненности. Вы готовы дружить, вместе прожить все чувства и получить ощущения. Наблюдаем за происходящими изменениями, Дожидаемся полной трансформации негативной МФ в позитивную. Запоминаем, какими ощущениями сопровождалось новое чувство наполненности. Наполненность тесно связана с поддержкой рода. Прямые наши предки приняли участие в создании энергии рода, чтобы мы появились на свет. Чтобы осознать это, необходимо вспомнить по имени трех старших родственников мужчин. Это могут быть деды, прадеды по линии отца или матери, Как произойдет эта встреча и какую энергетическую поддержку вы сможете получить от своего рода, покажет следующий процесс. Сядьте в тишине. Представьте, что едете за рулем машины или на телеге, запряженной лошадью, по лесной дороге. Вдруг видите, на обочине стоит девочка лет 8-9. Она грустная. Спросив ее имя, вы слышите имя вашей матери. На предложение подвести ее до дома она отказывается, объясняя это тем, что потеряла в лесу трех мальчиков. Вы идете вместе с ней искать потерявшихся детей. Вскоре находите их и узнаете имена. Они называют себя так, как звали ваших предков. Они грязные, голодные, испуганные. Всех вместе, девочку с именем вашей матери и мальчиков, вы усаживаете в свое транспортное средство и везете на море. Там мальчики купаются, переодеваются в чистую и светлую одежду. Вы везете всех к своей звездной команде знакомиться. Кормите их вкусной едой. После чего девочке с именем вашей матери вы даете самую большую звезду, где она будет жить в окружении ваших маленьких девочек-звездочек с собственными именами. Трем новым мальчикам дарите по маленькой отдельной планете. Пусть обустраивают их, создавая красивые и полезные вещи. Это наполнит вашу жизнь изобилием. Шаг второй. Блокнот. Одно чувство и десять ощущений. Для того, чтобы развить нашу осознанность, мы практикуемся, составляя список из одного чувства наполненности и десяти ощущений, с ним связанных. Начинаем список со слов «Сейчас я чувствую наполненность». Эта строчка будет повторяться в неизменном виде, а следующая строчка описывает различные ощущения, раскрывая весь их спектр. «Сейчас я ощущаю тепло в животе, расслабление плеч, полноту в желудке» и так далее. Включите в список ощущения, связанные с обретением поддержки вашего рода. Эта встреча наполнит вас наверняка какими-то новыми ощущениями. Пользуйтесь таблицей 2 или придумывайте свои. Это творческий процесс. Шаг третий Зеркало. Наполняемся изобилием. Перед зеркалом на физическом уровне мы показываем своему телу радость наполненности. Для этого берем стакан чистой теплой воды. Зачитываем список, после каждого пункта, описывающего ощущения, отпиваем глоток воды. Тело запоминает. После этого произносим слова «Это есть изобилие». Изобилие не только в материальном плане, но и изобилие жизненной энергии, радостного бытия, удовольствия от жизни. Поддержка рода дает заряд энергии, а в зеркале многократно усиливается искренняя и радостная благодарность всем своим предкам. Шаг четвертый. Наполненность в жизнь. В течение целого дня практикуем наполнение своей жизни красотой. Более подробно в приложении описана практика любования. Рисуем, танцуем, слушаем музыку, наблюдаем за явлениями природы на прогулке, отмечаем красоту и полезность вещей и событий. Приглашаем свою звездную команду поиграть. Вспомните, в какие игры вам нравилось в детстве играть. Научите им своих внутренних детей. Осознание наполненности помогает раскрыть свои таланты и способности, дарованные Творцом. Это еще более украсит и наполнит вашу жизнь. Медитация. Моя жизнь наполнена красотой. Включите музыку, приглушайте свет и сядьте поудобнее. Напомним себе о чувствах одобрения, спокойствия и дружелюбия. Берем в медитацию наполненность красотой и ощущение своего здорового тела, умеющего хорошо расслабляться. Положив руки на сердце, парим в огромном внутреннем космосе, где находится звездная бесконечность. Представим себя легким перышком или чайкой над водой. Наполняемся красотой нашего внутреннего «я». Примеры процессов по заданию «пустота-наполненность». Ирина М. Встретила на дороге девочку, Гертруду, так зовут мою маму. Мы с ней пошли искать мальчишек. Я только одного деда знала с детства, Андрея, с папиной стороны. Дед Федор, про него мне рассказывала мама. Прадед Дионисий звался Денисом. Нашли одного мальчика под деревом, он плакал. Другого недалеко от первого, он забрался на дерево и там ждал. Третий мальчик был возле озера. Они были очень испуганы. Я обняла их, прижав к себе, и сказала, что они теперь со мной. Потом мы поехали к морю. Они весело купались, строили замки из песка, бегали по берегу. Солнце светило ярко, и капли воды блестели у них на головах. Когда они оделись в чистое, то я увидела, что они все светились. Внимательно на меня смотрели, словно взором проникая вовнутрь. Мы все сели в машину и поехали. Я познакомила их с мальчиком Анатолием и с девочками-звездочками в моем космосе. Потом нашли каждому из них планету. Играли в лапту, строили горки снежные, потом встали в круг, обнялись и улыбались друг другу. На душе у меня стало тепло, уютно, радостно. Чувство опоры от моего рода пришло. Стоя перед зеркалом, испытывала наполненность от этой встречи. Авторы. Ирина, встречу провели хорошую, не торопясь. Теперь наполненность энергией рода укрепит вас в более высоких вибрациях чувств. Берегите это состояние. Обязательно встречайтесь в своих медитациях с внутренними детьми. Играя с реальными детьми или внуками, приглашайте их в своем воображении на все встречи. Это сделает вас целостной и наполненной. Успехов! Наталья К. Чувство пустоты вызвало у меня видение. Дно океана, бездна, ничего не видно, а я акула. Ощущения скверные, страх за себя, страх за все живое. Мысленно я поблагодарила акулу и бездну. Акула превратилась в золотую рыбку, а страх исчез. Написала список чувства наполненности. Проговорила его перед зеркалом. Стало легко и уютно, тепло. И все органы выпрямились, разгладились. Любовалась многим. Красивым ремонтом у родителей, мужем, который участвует в ремонте. Любовалась нашей набережной реки Амур и наполнилась этой красотой. Мне понравилось легко называть себя детскими именами перед зеркалом. Чувство радости и наполненности. Ощущение тепла и бабочек в животе. Очень приятное задание наполнять себя. Авторы. Наталья, вы написали, что трансформация негативной МФ произошла в «Золотую рыбку». Свяжите ее с новыми ощущениями в теле после исчезновения страха. Это будет телесным ключом к чувству наполненности. Повторите задание. Надежда А. Пустота проявилась с сильной головной болью в области левого виска. Пришло чувство усталости, безразличия и что-то близкое к депрессии, когда хочется опустить руки и свернуться в комок. Образы камней ко не приходят, вместо них обычно всполохи разных цветов. В этот раз все пространство было залито фиолетовым цветом с проблесками белого. Много времени ушло на то, чтобы одобрить, полюбить себя. Достаточно наполниться, не получилось, не все ощущения смогла прожить. Наверное, потому что головная боль полностью не ушла, а оставалась на заднем фоне, как досадная помеха. С зеркалом работать по-прежнему сложно, хотя есть заметные подвижки. Я уже вижу себя. Авторы. Надежда, негативная в пустоты пришла к вам в виде головной боли в левом виске. На этом этапе нужно вообразить эту боль в виде какой-то формы, цвета, тяжести, температуры и определить ее размеры. Можно мысленно подойти к ней с линейкой, чтобы измерить. Это легко сделать при помощи луча внимания, направленного в эту область головы точно в цель, и удерживать его там. Не надо отвлекаться на фиолетовые всполохи на внутреннем экране. Дружить, благодарить, разговаривать с болью. Спросить, если бы она была живым существом, на что была бы похожа? Пририсовать ей глаза, ушки, хвост. Начнет меняться, возьмите на руки. Еще раз прочтите внимательно задание и постарайтесь без напряжения повторить. Если не получится в течение 15 минут, погуляйте, потанцуйте, сделайте легкую зарядку. Третий подход наверняка будет успешнее. Если нет, то попросите поддержку тренера. Удачи! Анна Р. Ощущала в теле пустоту, как дыру в животе, как сквозняк. Появились слезы, безвкусие во рту, возникает пустота от безразличия ко мне. Вспомнились ситуации, предшествующие пустоте, плакала и свободно проживала. Образ негативной МФ не увидела. Список наполненностей составляла с трудом, из десяти ощущений написала только шесть. Зеркалом были сложности, пока не добавила стакан воды. Распрямилась спина, пришлось сделать поддержку одобрением и спокойствием, потому как появилось самоосуждение. Даже не думала, что будет так трудно. Любование помогло начать наполняться красотой. Планирую еще раз провести все шаги. Авторы. Анна, вам помешал войти в процесс трансформации негативной эмов ваш ум? Он начал крутить вам кино про похожие ситуации в жизни. Вы отвлеклись. Кажется, что вы что-то свободно проживали, а на самом деле смотрели умственное кино. В таких случаях помогает вопрос. Какое отношение все это имеет к моим чувствам? Ум отвлечется на аргументы и оставит вас в покое. Надо выполнять все задания точно по методике, и тогда зеркало усилит ваше позитивное чувство. Вы правильно решили повторить процесс. Удачи! Задание «Ревность. Отпускание». Ревность — это сложное чувство. Оно возникает в детстве, когда мы впервые чувствуем угрозу потери любви, значимой для нас людей. В детстве это родители, бабушки, дедушки, соседский мальчик, который дал игрушку другой девочке, или рождение младших братишек-сестренок. Когда мы ревнуем любимых людей, то в той или иной степени мы считаем их нашей собственностью. Кроме того, ревность содержит в своем составе другие чувства – зависть, жадность и страх потери. Шаг первый. Негативная МФ ревности. В теле у нас есть мышцы стресса. Это мышцы в области надплечий, идущие от шеи к рукам. При чувстве страха эти мышцы напрягаются и как бы втягивают голову, чтобы нам стать менее заметными. Эта поза получила название «поза двоечника». Когда учитель вызывает к доске, а ты не знаешь урока, то подсознательно стараешься быть менее заметным. Чувство ревности всегда вызывает у человека значительный стресс. Сядем, помассируем эти мышцы и почувствуем их болезненность. Они всегда находятся в излишнем тонусе, так как мы живем в постоянном напряжении. Приглашаем навстречу негативную МФ ревности и показываем ей свое желание пообщаться. Запоминаем образ, предлагаем стать живым существом, благодарим. Мы это все уже умеем. Негативная МФ пришла научить нас, как отпускать присвоенное. Выражаем готовность учиться. Если все сделали правильно, не торопясь, то наблюдаем трансформацию негативной МФ ревности в чувство отпускания. Внимание переносим в те участки тела, которые были связаны у нас с ревностью. Отметим новые, более приятные ощущения и запомним их. Эти знания пригодятся, когда нужно будет в повседневной жизни уменьшить свою ревность. Шаг второй. Блокнот. Моя собственность. Запишем 10 пунктов имен людей, вещей и ситуаций, которых всегда считали своей собственностью. Детей, родителей, мужа, дом, свои способности и так далее. Если при мысли о том, что их могут у вас забрать, возникает чувство страха потери, значит, мы испытываем чувство ревности. Шаг третий. Зеркало. Отпускаем собственность. Называем имя человека из своего списка и произносим, что вы его отпускаете. Благодарите за Божий дар быть с ним в отношениях. Любые отношения даже в прошлом содержали в себе урок. Скажите, смотрясь в зеркало. Отныне нас связывают с тобой только чувство безусловной любви и благодарности. Таким образом, проходим по всему списку. Обладание вещами и талантами несет урок позитивного чувства отпускания. Это необходимо осознать каждому. Шаг четвертый. Отпускание в жизнь. В течение дня придумайте, как будете жить и чем вы займетесь, если не будет рядом человека, вещи или ситуации, которых вы отпустили. Начните с вещей, их легче отпустить. Потом ситуации и только потом людей. Например, дети вырастут и уедут в другую страну. Родители уйдут на небеса, друзья станут врагами и так далее. В процессе этой работы определяем свои чувства, насколько полно мы отпустили по списку свою собственность. Запоминаем ощущения в теле, связанные с новыми чувствами. Наше тело, обученное чувством, всегда подскажет, когда возникнет ревность. Сделаем легкий массаж мышц над плечи в упражнении грабли. Смотри приложение. Затем оценим по десятибальной шкале степень интенсивности своего чувства ревности. Если все шаги прошли точно по методике, то оценка будет ниже 5 баллов. Медитация. Убираем зацепки. Во время вечерней медитации наша цель погрузиться в чувство отпускания и благодарности. Это устраняет зависимые отношения с близкими людьми, делая их созидательными и уважительными. У каждой души, воплощенной на земле, есть своя миссия, и мы, отпуская, способствуем ее реализации. Примеры процессов по заданию «Ревность. Отпускание». Ирина М. Ревность. Негативная МФ пришла в виде страшного горбуна, который повис на моей спине, держась за плечи. Поговорила, погладила, похвалила. Далось с трудом. Затем он как-то обмяк и просто стал пушистой накидкой. Сразу ушло напряжение в шее и спине. Ощутила там легкость. Очень позитивно на меня повлияло отпускание, особенно сына. Вроде взрослый, самодостаточный и успешный, а мне всегда казалось, что без моих советов и участия все будет не так. Отпустила. Даже були ушли. Игра с планетами, звездочками, проходит весело и радостно. Приняли гостей, слышен детский смех и радостные возгласы. Авторы. Ирина, трансформация прошла полная, пушистая накидка ассоциируется с воздухом. Интеграция в тело дала легкость в шее и укрепилась отпускание. Без этого процесса вы бы не смогли отпустить взрослого сына. Ум всегда находит веские аргументы, чтобы убедить вас в вашей собственности. Хорошая работа. Продолжайте. Люда К. Ревность. Негативная МФ — узел из моих же мышц и сухожилий сзади, поверх ребер. Узел крепкий, прочный, на совесть. Узел превратился в древесный гриб, и он раскрылся. Приняла, поблагодарила, и появилась жар-птица с шикарным разноцветным хвостом в виде веера. Она поселилась в ладошке правой руки. От ее прикосновения есть ощущение блаженства, улыбка души Походка у птицы легкая, неслышная, царственная. Она радует меня и окружающих. Ее хвост может дать в жару прохладу, может обнять, если нужно, своими пушистыми перьями. Я отпускаю, даю свободу, убираю границы и доверяю своему космосу, где со своими девчонками и мальчишками занята обустройством планет. Пасскриптум. В список моей собственности уже написала 22 пункта, и он бесконечен. «Жар птица мне в помощь». «Благодарю». Авторы. Людмила, хорошее описание процесса трансформации МФ в чувствах, но вы мало сосредоточились на приятных ощущениях. Ваши чувства вышли за грани тела и распространились на внутренний космос. Это укрепляет связь с его обитателями. Продолжайте. Таня К. Ревность. Негативная МФ проявилась злой кошкой, которая вцепилась мне в надплечье. Я с ней поговорила, поблагодарила, что пришла учить меня. Я погладила кошку, и она превратилась в маленького пушистого серого птенчика. Ощутила легкость в плечах, над плечами расслабились, стали мягкими, отпустила то, что мне не принадлежит. Пригласила гостей в свой внутренний космос. Играют, купаются в бассейне на планете у Андрея. Угостила их яблочным пирогом. Радость, спокойствие, счастье, ощущение легкости, расслабленности во всем теле. Всех уложила спать. Пусть ангелы поют им всю ночь. Авторы. Татьяна хорошая, вдумчивая и неторопливая работа принесла результат. Надеемся, что он будет стойкий. Удачи! Наталья К. Негативная МФ ревности Баба-Яга костяная нога. Страшная, некрасивая, нос крючком, вся в бородавках, горб на спине. Ощущение. В верхней части спины заболели все мышцы, как будто это у меня горб вырос. Тревога и страх появились мгновенно. Я с Бабой-Ягой подружилась, напоила, накормила и спать уложила. Сказку рассказала и поблагодарила за то, что она была в моей жизни. Трансформация негативной МФ произошла в птицу Феникс с радужным оперением. Она накрыла своими крыльями всю Землю и звезды, включила яркий свет. Я летаю на птице в галактике между планетами и делюсь своими талантами со всеми. Я легко и свободно отпускаю всю свою собственность. Меня с ней связывает Божий дар. Чувство отпускания было связано с теплом во всем теле. Я превратилась в могучий дуб, уходящий корнями в землю, а ветками и листьями — в небо. Моя любовь, как ветки дерева, покрывает землю теплом, светом и свежим воздухом. Появляется родник, бесконечный источник свежей, прохладной и вкусной воды. Даю всем напиться вдоволь. Звездная команда веселилась и играла. Я их накормила, напоила родниковой водой, положила отдыхать и рассказала им сказки. Им тепло и уютно, они в безопасном месте. В медитации я отпустила ум погулять и встретилась со своей душой. Я чувствовала объятие всей Вселенной, наполненность и спокойствие. Авторы. Наталья, спокойная и эффективная работа. Полная трансформация негативной МФ ревности позволила вам узнать, кого вы считали своей собственностью. Видно, что вы усвоили алгоритм работы с негативной МФ через принятие и проживание своих чувств. Это похоже на завершение гештальта в классической психологии. Продолжайте. Задание – мужественность-уверенность, женственность-неуверенность. Опыт работы с семейными психологами в кризисных семьях показал, что многие женщины считают уверенность самым главным позитивным качеством для обретения настоящего счастья. Уверенность приравнивается ими к золотой медали, поэтому запрос на работу с психологом часто звучит так. «Как мне стать уверенной, чтобы быть счастливой?» Разочаруем многих слушателей фактами из священных писаний, что женщина создана творцом неуверенной, чтобы привлечь в свою жизнь уверенного в себе мужчину для счастья и любви. То есть с женственностью в комплекте идет именно неуверенность, которой в нашем обществе принято относить к негативным качествам. Согласитесь, что это чисто мужской подход. Ему свойственно вместе с мужественностью быть уверенным и решать жизненные задачи. Кажущийся диссонанс между мужской и женской психикой определен от рождения человека разными природными функциями обоих полов. Агрессивная пропаганда равенства полов называет женщину «рожающий родитель», но авторы не согласны с таким подходом и считают его противоестественным. Многие женщины, выходя замуж, стремятся быть за мужем, как за каменной стеной. Мужская половина человечества через фильмы, книги, различные шоу с ведущими мужчинами внушает женщинам образ сильной и успешной леди, которая сама себе и станет такой каменной стеной. Счастья в этом нет, потому что противоречит природе и навязывает женщине мужеподобное поведение. Мы не против образования, продвижения по карьерной лестнице женщин, но только для тех, кто чувствует в этом свое счастье и призвание, а таких немного». Женщина хочет чувствовать мужскую защиту в отношении себя и своих детей. Это ее природное стремление к сильному мужскому плечу. В этом задании мы будем работать с излишней женской уверенностью, которая является негативным чувством. Позитивным чувством будет неуверенность в сочетании с природной женственностью, и в этом мы разные с мужчинами. Если эту книгу читает мужчина, то предлагаем ему считать свое чувство неуверенности противоречащим его природе мужчине надо развить уверенность и стать для своей любимой женщины защитой и опорой шаг первый Работа с негативной мф уверенности мужественности в теле негативная мф уверенности часто определяется тяжестью и напряжением в области задней поверхности шеи сидя в тихом месте кладем ладони себе на шею сзади и слегка надавливаем представляем как мы проживаем чувство абсолютной уверенности ставя себя на место атлантов которые держат небо они Молодые и сильные мужчины были рождены, чтобы показать женщинам свою способность к защите и опоре. Это художественная аллегория мужской силы, уверенности и выдержки. Женщины созданы природой иначе. Подчеркивая женственность, они носят платья, туфли на каблучках и маленькую сумочку в руках. Мы постоим рядом с атлантами, вдохновим их на подвиг, покажем свое восхищение ими и нашу благодарность. Попросим негативную МФ уверенности показаться в виде живого существа. Сообщим ей, что готовы научиться неуверенности и поблагодарим за урок женственности. После трансформации негативной МФ и появления приятных ощущений в теле, запоминаем их и убираем ладони с шеи. Затем поворачиваем ладони кверху и разводим их в стороны на уровне плеч, говоря вслух или так. Смотри приложение. Ощущение в шее – это следствие нашего правильного отношения к своей женской природе, поэтому будем к ним особенно внимательны. Осознаем, чем конкретно грозит женщинам чрезмерная уверенность, если коротко, то одиночеством по жизни. Когда мы во всем уверены, мужественны и самодостаточны, то мужчина рядом не нужен. Как следствие, у нас изменяется гормональный фон с выработки женских гормонов на повышенную продукцию мужских. Именно мужские гормоны способствуют увеличению мышц в теле, влияют на мозг, вызывая грубую речь и мужеподобное поведение. Но самое неприятное в этом гормональном сбое то, что мы отбираем у мужчин их уверенность и мужественность, делая неуверенными подкаблучниками. При этом сами бываем часто недовольны их поведением, отсюда возникают упреки, конфликты и разводы. Шаг второй. Блокнот. Списки моих неуверенностей. В блокноте составим два списка. Первый список из десяти пунктов, в чем разрешаем себе быть неуверенной. Я разрешаю себе быть неуверенной в том, что... Во втором списке должно быть не менее 10 пунктов, где напишем имя человека и ситуацию. Составим его из тех мужчин, над которыми мы когда-то хотели властвовать. Отец, муж, учитель, тренер или начальник. Для этого хорошо бы вспомнить, каких мужчин и в чем вы продавливали в своей жизни. Возможно, еще в детстве, подражая маме или бабушке, вы, маленькая девочка, командовали папой, дедушкой или старшим братом. Шаг третий. Зеркало. Любуемся своей женственностью. Подойдя к зеркалу, зачитываем первый список, где разрешаем себе быть женственной и неуверенной. При этом расслабим шею, покачаем головой и бедрами. Полюбуйтесь собой. Такой женственной, милой и немного неуверенной. Второй список с теми мужчинами, которых продавливали, начинаем со слов благодарности, называем имя. «Благодарю, что ты учил меня природным женским качествам». В результате этого я узнала, как быть женщиной, милой, нежной, грациозной. Шаг четвертый. Внедряем навыки в свою жизнь. Надеваем платье, каплучки, ходим, слегка покачивая бедрами, с гибкой шеей, поглядываем по сторонам, смотримся в зеркала и витрины, любуемся собой. Если захочется сказать громкое слово, указать мужчинам на их недостатки, кладем ладони в область талии и напоминаем себе, что мы женщины. Повседневное мужеподобное и уверенное свое поведение меняем на природную грацию газели. Для закрепления новой привычки женственного поведения делаем каждый час упражнение «или так». Когда захочется указать мужчине или мальчику что-то сделать по-вашему, то начинаем со слов «я не уверена, что это нужно сделать так, но можно попытаться». Если он делает по-своему, разведите ладони и скажите «или так». Этот полезный навык развивает важное качество женственности, привлекающие мужчин. Медитация. Украшаю мир. В своем саду настоящего любуемся цветами, закатом, ручейком, гуляем, никуда не спешим, не суетимся, полностью расслаблены и довольны. Отмечаем, как счастлив мир, когда его украшает такая красивая, нежная, немного неуверенная женщина, как вы. Примеры процессов по заданию «Мужественность-уверенность, женственность-неуверенность». Юля М. Негативная МФ моей уверенности — это штанга, которую я положила себе на шею, проворачиваясь вместе с ней. Я всех задеваю, ударяю, сбиваю с ног. Сопровождают меня чувства уныния, печали, недовольства собой. Ощущение тяжести в области затылка и спины и скованность во всем теле. Размышляли вместе со штангой, почему она пришла в мою жизнь, чему учит меня. Я поблагодарила ее, а потом сняла ее с плеч и положила рядом. На шее появилась тоненькая цепочка с красивым маленьким кулоном. Почувствовала облегчение, радость и раскованность в душе. В теле возникло ощущение тепла внизу живота, и расправились плечи, скинув груз. Я женственная. Список и зеркало давались с трудом, так как чувствовалось сопротивление новым установкам. Не шли мысли. Помогло преодолеть это сопротивление упражнение «ИЛИ ТАК». Во время выполнения упражнения посмотрела на себя с иронией. Даже смешно стало, как я вцепилась в свое всезнайство. Стала отпускать ощущение скованности, тяжести в спине, и тело расслабилось. Почувствовала радость в душе облегчения облегчение, что не стыдно быть неуверенной, чего-то не знать или не уметь. Стало легко от того, что можно что-то переложить на мужские плечи. Пусть он будет уверен. В итоге появилась легкость и прозрачность в голове. Продавливание. О, сколько пришло воспоминаний! Я посмотрела на себя под другим углом, почувствовала стыд и ощутила давление. Зеркало. Поблагодарила всех учителей, которых у меня было множество с самого детства. Появилось ощущение покалывания в спине и легкость в теле. Я рада, что проговорила весь список, как обряд какого-то очищения прошла. Медитация. Хорошо и спокойно на душе. Я счастлива видеть всех внутренних детей, живущих в моем космосе. Я не уверена, как им нужно преобразовывать свои планеты, поэтому предоставила им право самим решать. Это у них замечательно получается. Дети меня сегодня обнимали и утешали. Мы сидели вокруг костра, грелись и любовались им. Было тихо и уютно. На душе спокойствие. Авторы. Юлия, немного торопитесь расстаться с негативной МФ. Не надо ее снимать с шеи. Лучше подождать, пока она сама трансформируется. Поблагодарите штангу как живое существо. Для этого необходимо дольше удерживать луч внимания. Ваша негативная МФ сама трансформировалась в положительный образ МФ – цепочки. Ведь цепочку мы не можем интегрировать в свое тело, которое состоит из пяти элементов жизни. Вы наслаждались приятными ощущениями в теле, но в таком случае результаты будут временными. Нам же с вами в процессе трансформации негативной МФ нужно завершение, чтобы негативная МФ больше не появлялась. Повторите процесс. У вас получится. Ирина М. Ладони положила на шею, и негативная МФ уверенности придавила так, что в горле комок боли пошел. Голова наклонилась под тяжестью каменной глыбы. МФ пришла в виде большой черепахи, дала ей любовь, тепло, доброту, поблагодарила за учебу. Появилось море, волны, и мы с черепахой в воде оказались. Она поплыла. Поняла я, что боли нет, и сделала полный глубокий вдох, а руки с шеи легко спустились по телу вниз. Ощущение, что оковы сбросились. В последнее время моя уверенность-самоуверенность преобладала часто, когда в машине с мужем едешь пассажиром. Ты знаешь, как лучше ехать, по каким улицам и так далее. Сейчас другое чувство приходит — неуверенности. Ощущение внутри мягкости, спокойствия и немного отстранения от насущных задач, ленивости какой-то. Отпустила саму себя знающую все. Это зеркало помогло укрепить неуверенность. Упражнение или так получалась легко и радостно, улыбка не сходила с лица. Посаду прошлась с удовольствием. Летали бабочки, потом захотелось ивы посадить и дорожки из гладких камешков проложить. Встреча со звездочками была легкой и искренней. Мы играли вместе, хотелось летать еще выше. Мальчишки, каждый на своей планете, все в делах, и я им не указываю. Авторы Ирина, хорошая работа, у вас уже получается удерживать внимание на негативный МФ, и она появилась в виде живого существа. Плавание в воде позволило вам интегрировать в свое тело один из пяти элементов – воду. Вы получили расслабление и глубокое дыхание – это воздух. Еще один элемент тела наполнил вас. Ненадолго приходил ум, подсказал, что вы бывали слишком уверены в своей правоте при общении с мужем. Это было частью задания, поэтому допускается. Продолжайте, чтобы получить стойкий результат. Глава четвертая. Кодовое слово радости. «Жить — это значит постепенно рождаться» — Антуан де сент Экзюпери. В этом разделе книги авторы предлагают слушателю освоить еще одну методику работы с чувствами и ощущениями, а именно растворение негативной мыслеформы МФ в чувстве радости. Это более высокая ступенька психологической работы. Мы советуем не игнорировать те начальные задания, которые подробны с примерами, изложены в первой части книги. Надеемся, что они были выполнены, поэтому вы переводитесь в следующий класс. Умение обнаруживать свои чувства, проживать их и определять ощущения вами усвоено в полной мере и пригодятся для работы на второй ступеньке. Для успешного освоения методики вами наработан энергетический ресурс, с помощью которого вы проживаете чувства и с благодарностью общаетесь с негативными МФ, несмотря на их неприглядность. При таких условиях трансформация других негативных МФ через растворение их в радости будет проходить быстро и окончательно. Новизна данного подхода заключается в том, что слушатель получит личное кодовое слово, КС, для активизации чувства радости и укрепления своего здоровья. Цель нашей работы — преобразовать свою жизнь в архитектуру восторга, где всего достаточно – здоровья, денег, любви близких и энергии. Все совершается без усилий с нашей стороны. Сделаем мы это сознанием вселенских законов, то есть экологично. Денег столько, что не думаешь, как сохранить и где взять. Здоровье такое, что проявляется подвижностью тела и достаточным количеством энергии. Сердце открывается и становится родником неиссякаемой любви, обеспечивая парение души. Запрос во Вселенную, где взять побольше любви, отпадает за ненадобностью. Задача на этом этапе работы состоит в обретении долговременной радости в душе. Научимся пользоваться КС в полном доверии к своим чувствам и ощущениям. В связи с этим, во-первых, взглянем на свою повседневную жизнь, как на вечеринку у Творца, где вы желанный гость. Во-вторых, обретем легкость в душе, а значит, проветрим и просушим ее. В-третьих, избавимся от своей вины за все. В-четвертых, обучим свой ум его прямым обязанностям и станем, наконец, его начальником. В-пятых, будем жить в повседневности, излучая любовь и наблюдая мир в благости. Считаем необходимым пояснить, что предлагаемая методика является строго научной и не привязана к определенной религиозной конфессии. Наш слушатель может быть христианином, буддистом, мусульманином или атеистом. Все земные религии признают существование единого Творца, а путей к нему существует много. Ученые физики доказали, что мир сотворен по образу и подобию, согласно творческой и разумной высшей идеи. Поэтому неважно, как вы ее для себя назовете. В этой книге мы пользуемся термином «творец», имея в виду высшее, невидимое и совершенное «я». Авторы готовы вам предложить самые современные и эффективные практики по обретению глубокой внутренней радости в душе для накопления любви. Последние достижения науки свидетельствуют, что геометрия пространства изменилась. Если пару десятков лет назад миром правили чувства страха, то теперь все пространство жизни человека на Земле заполнено чувствами любви. Для реализации в жизни этой реальности необходимо привести внутреннее состояние своих чувств в гармонию с высокими вибрациями. Приведем наглядный пример. На металлической пластине насыпан песок. Проводим по краю пластины смычком скрипки с низкими звуками. Песчинки организуются в простейший узор. Повышаем высоту звука, и узор меняется, становясь все прекраснее. Роль смычка выполняет наши с вами преобладающие чувства в душе, а узор — это ощущение в теле. Чем выше мы звучим чувствами, тем красивее, здоровее и божественнее становится тело. Помним, что тело — есть видимая часть нашей души. Смотри раздел 1.1. Вести записи в своем блокноте рекомендуется ежедневно, потом они станут личной поддержкой и навигатором. Мы, авторы методики и данной книги, психологи-тренеры, с большим опытом индивидуального и группового сопровождения, будем рады провести процесс с вами в том случае, если вы сами пытались и что-то не получилось. То есть не работать вместо вас, а вместе с вами миновать те препятствия, которые не дают двигаться дальше. В век развитого интернета предлагаем индивидуальную поддержку нашим слушателям, если что-то не получается. Запись, возможно, научную видеовстречу, причем обращаться к тренерам нужно с конкретной задачей. В исключительных случаях, когда вы находитесь в низком ресурсном состоянии психики, то сможете запросить сопровождение или курс поддержки. Смотри раздел 5.4. Задание. Получение личного кодового слова. Психика каждого человека уникальна и настроена на родственные с ней вибрации. Известно, что активировать гены человека можно словом, которое несет определенное сочетание звуков. Связь человеческого сознания с подсознанием через хромосомный аппарат с помощью речи изучается наукой лингвистической генетикой. Зачем нам связываться с подсознанием? Наше подсознание обеспечивает выживание в любых изменившихся условиях согласно вселенским законам. Оно знает о нас все хранит эту информацию в течение жизни и обладает оптимальным способом исцеления нашей души и тела. В современном мире существует много методов активизации связи сознания человека с его подсознанием. Йога, трансцендентная медитация, гипноз и другие. В этой аудиокниге мы предлагаем слушателю авторскую, проверенную практикой методику получения и использования личного кодового слова. Это позволит вам связываться с подсознанием через чувство радости. Обучиться разным видам радости нам предстоит в последующих заданиях. Шаг первый. Наполнение радостью. Обучаемся основам упражнения «Цветок радости» без привязки к определенному виду этого чувства. Ложимся на спину, под шею кладем валик из полотенца, ноги сгибаем в коленях и тазовых суставах и, придерживая их руками, расслабляем бедра максимально. Под своей тяжестью ноги сами удерживаются в согнутом состоянии. Слегка разведем колени, чтобы они не нависали над животом. Руки вдоль туловища кладем ладонями вверх. Пальцы расслаблены и образуют полураспустившийся цветок. Свой луч внимания фокусируем на пальцах, которые очень медленно выпрямляем полностью. Раскрытые ладони снова расслабляем, а пальцы занимают полусогнутое положение. Одновременно с движением кистей и рук медленно поворачиваем голову в правую сторону, чтобы ухо легло на валик. Потом повторяем поворот в левую сторону. Переносим ЛВ на расслабленный живот, который как чаша наполняется радостью. Как почувствовали радость в душе, встаем и сразу идем к зеркалу. Шаг второй. Зеркало. Я радость. У зеркала говорим с возрастающим восторгом 10 раз. Я радость. Шаг третий. Кодовое слово. КС. Сохраняя чувство радости, читаем выделенный текст. Есть только этот момент. В этом моменте есть только свет. Мое тело — это сгущенный свет. Мы все — существа света. Приведенный выше текст является окном в подсознании. Выбираем интуитивно то слово, которое вам больше всего по душе. Она может подсказать другое слово, которого нет в этом тексте. Примите этот факт спокойно. Не бывает правильного или неправильного кодового слова. Личное КС станет вашим ключом к радости. Слово запоминаем, записываем для себя лично, не произносим его вслух при других людях, храним его крепче, чем пин-код от банковской карты. Шаг четвертый. Пять видов радости в жизни. Для обучения своей души и тела радости и расслаблению разделим этот процесс на пять этапов. Первый. Летящая радость обнаруживается в ногах. Второй. Крылатая радость в руках. Третий сердечная радость в сердце и всей грудной клетке. Четвертый, животворящая радость в животе. Пятый, высшая радость в голове. На подготовительном этапе обучим тело ощущениям, связанным с разными видами радости. Пройдемся на упругих стопах мелкими плавными шагами и почувствуем свою летящую радость. Помашем руками свободно и легко, как птица, и запомним крылатую радость в руках. Широко разводим руки в стороны, желая обнять весь мир, и ощутим сердечную радость. Сядем и на вдохе расслабим живот. Это и есть животворящая радость. Ощутите там тепло и расслабление. Жизнь в вашем животе с радостью течет свободно. Объединим все четыре вида радости в высшую радость, в голове. Прикроем глаза ладонями и ощутим вспышки света на внутреннем экране. Личным КС мы будем пользоваться, выполняя все задания, постепенно увеличивая свою радость и возвышая вибрации чувств. Задание. Печаль, радость. В этом задании мы научимся беседовать с внутренними детьми для того, чтобы узнать убеждения, которые запрещают нам спонтанно радоваться. Есть такая наука, гелотология, изучающая влияние смеха на здоровье человека. Было доказано его благотворное влияние на многие органы тела, В мозге выделяются гормоны радости, эндорфины. При смехе активизируются 15 мышц лица, гортани, спины, диафрагмы и конечностей. Это природный механизм состояния человека. В результате сокращения мышц при смехе тело освобождается от токсинов, повышается иммунитет и укрепляется нервная система. Авторы проходили специальный семинар по смехотерапии. На собственном опыте мы убедились, что после трехчасового смеха возникли стойкие ощущения легкого, здорового и молодого тела. Оказывается, современному человеку необходимо учиться чувству радости, потому что он слишком удалился от естественной среды. Шаг первый. Внимание ногам. Помните, Алиса в «Стране чудес» боялась совсем забыть о своих ножках, ведь они от нее так далеко. Обратим внимание на свои ножки, сделаем им теплую ванночку, помассируем с кремом, направим ЛВ на каждый пальчик своих стоп, погладим их голени и расслабим их еще больше. Глубокое расслабление тела дает ему энергию, чтобы потом проявиться в повседневных действиях. Выполняя упражнение «Цветок радости», отправьте ЛВ в ноги, стопы, голени и бедра. В летящей радости отправляемся к своим внутренним звездочкам и приглашаем их полетать и покружиться, заглянуть на планеты к мальчикам. Поговорите с пятью вашими внутренними звездочками, называя всех по именам. Когда впервые вам было запрещено радоваться? Не торопитесь. Посмотрите внимательно на их чувства и ощущения, пока не заметите необычное для ребенка поведение. Грусть, слезы, нежелание разговаривать. Значит, в этом возрасте случилось событие, нужное вам. Предлагаем внутреннему ребенку вместе посмотреть и отпустить ситуацию раз и навсегда. Три раза вслух говорим «КС» медленно и с приятной интонацией. Произносим его только в спокойных чувствах или в радости. Легче всего это делать в упражнении «Цветок радости» или «Медитации радости». Их рекомендуем выполнять ежедневно, без пропусков. Отметим у себя изменение чувства печали на радость, зафиксируем новые ощущения, оценим чувство печали по десятибальной шкале, насколько оно уменьшилось, запишем в блокнот. Ощущения записываем словами «слабое», «среднее» или «сильное». Смотри приложение. Шаг 2. КС и молитва телу. Закрепляем в теле новые ощущения радости и говорим ему такие слова. «О, моя совершенная обитель! Помоги совершить путь, предначертанный в гармонии с высшим повелением души моей, в легкости и изяществе физических отправлений, в мудрости совершенствования и внимания к содеянному. Наставь и разуме если будет необходимо. Покажи чудеса мира плотного, научи любви многогранной». «Да соединятся в нас света разные, да загорится огонь неизреченный отныне и в вечности по пути срединному, проявленному и проявляемому» В.Ю. Миронова Повторим КС-3 более раз и отметим изменения ощущений в теле, запомним их В блокноте пишем оценки чувства печали Затем составим список из десяти пунктов «Что радует мою душу всегда?» Второй список из десяти пунктов «Чем и кого вы можете порадовать?» Шаг третий. Зеркало. Благодарность здоровому, красивому телу. Наше тело божественно. Вкладываем в благодарность телу все свое восхищение и столько радостного восторга, сколько можем. Перед зеркалом прикасаемся к телу руками в разных частях и отмечаем, где больше всего находятся ощущений, связанных с радостью. Зачитываем обы списка перед зеркалом в радостных чувствах. Шаг четвертый. Летящая походка. Весь день ходим летящей походкой, которые раньше не ходили. Дома без обуви, а на улицу надеваем удобную обувь без каблука. Чувствуем радость от ощущения легкости своего тела. Ноги, как ракеты, приподнимают нас над землей. Набираем жизненную энергию. 5-10 минут ходим на упругих стопах, а пальцами ног как бы цепляемся за землю. Следующие 48 часов танцуйте, импровизируйте. Пусть вас вдохновит на это любимая музыка или веселый ролик. Сделать ноги легкими, а радость летящей — наша задача. Фиксируем чувства и ощущения в ногах, чтобы обучить их летящей радости. Медитация — летящая радость. Медитацию выполняем в чувстве летящей радости. Можно ногам сделать теплую ванночку, а потом надеть теплые носки. КС мысленно произносим в медитации после определения своих чувств и ощущений. Повторяем столько раз, сколько хотите, чтобы проявились и закрепились новые позитивные чувства и приятные ощущения в теле. Беседуем в саду настоящего со своими обитателями планет и звезд. Обращаем внимание, чтобы преобразования во внутреннем космосе были экологичными. Что такого природного и радостного ваши внутренние дети там создали? В заключении встречи скажите всем, что отныне в вашем космосе будет жить летящая радость. Примеры процессов по заданию «Печаль-радость». Анна Р. Печаль. мф покрывала, которое накидывают на клетку с птицей. Я под этим покрывалом. Оно плотное и темное. Ощущение тяжести в диафрагме. Предпринимаю попытку потрогать покрывало рукой, чтобы снять. Поднимаю голову вверх, а из покрывала повылазили змеиные головы. Стало жутко. Говорю «Я — это ты! Ты — это я!» Головы зашевелились. Проговорила К.С., Змеи обездвижены, снова КС, они стали белыми и после третьего раза и вовсе прозрачными. Я начинаю легче дышать. Покрывало поднимается, превращается в облако, а потом растворяется в озон. Я дышу и улыбаюсь. Легкость. Упражнения и медитация прошли хорошо. Поблагодарила людей, которые обсуждали мою радость. Отпустила их негатив и заулыбалась. Авторы. Анна, вы в ресурсном состоянии. Трансформация МФ печали в радость прошла без помощи ваших внутренних детей. Более точное выполнение задания, разговор со звездочками и использование КС поможет устранить детскую установку в подсознании, запрещающую вам радоваться. Для этого рекомендуем еще раз пройти все шаги. Любовь Ч Работа с мыслеформой печали — это был большой крокодил со слезой на глазах. Поговорила, дала гармошку, очки, бант на шею. Стал меньше и мультяшный, превратился в яркую бабочку, а потом в маленького эльфа. Посадила его на тюльпан, он попил капельку росы и стал прозрачным. Пошел дождь, и он смешался с каплями дождя. Медитация с КС. Позвала папу и маму. Пришли. Попросила энергии для ног. Тепло было сначала в стопах, потом в коленях, и стало жарко во всем теле. Поблагодарила. Взяла их на ручки, и мы взлетели. И мы медленно и легко полетели к звездной команде. Играли в догонялки, прятки, водили хоровод. Летящая радость в душе. Авторы. Любовь — отличная трансформация. Вот что значит ум посадили за рабочий стол читать книгу. Он не мешал вашему процессу. Продолжайте в том же духе. Не торопимся. Задание «Зависть принятие». Наш многолетний опыт психологического сопровождения показывает, что многие люди отрицают у себя чувство зависти. Это чувство разнообразно по проявлениям. Признав наличие его у себя, мы можем трансформировать зависть в чувство принятия. Мы все с детства умеем радоваться чужому счастью — новой игрушке, маленькому котенку или большой конфете. Легко присоединяемся к радости другого человека и можем играть или есть вместе. Что же происходит в наших чувствах в возрасте от 3 до 7 лет? Воспитывая нас, учат завидовать, чтобы легче было манипулировать нашими желаниями. Нам внушают, что без нового велосипеда ты будешь хуже тех детей, у которых он есть. Родители обещают купить его, если мы будем хорошими. И мы начинаем завидовать, хотя в глубине души, возможно, мы этого и не хотели. Взрослыми мы попадаемся на уловки рекламы и думаем, что без машины мы неудачники, хотя ездили бы с удовольствием на общественном транспорте. Общество потребления возводит высокую степень материальной ценности. Таким образом, в процессе взросления мы теряем большую часть своих чувств, ощущений и искренних желаний. Будем исправлять такую ситуацию. Оценим силу своей зависти по шкале от 1 до 10 баллов и вообразим ее. Такая задача вам уже по плечу. Шаг 1. Встреча с негативной МФ чувства зависти. Наше мудрое тело поможет обнаружить ощущения, связанные с завистью, Усиливаем свою зависть по отношению к человеку, ситуации, вещи. Чаще всего чувство зависти вызывает стискивание зубов, сжатие губ и напряжение жевательных мышц. Они находятся по обеим сторонам лица между нижней и верхней челюстью, так называемые «желваки». Жевательные мышцы рефлекторно связаны с многими органами пищеварения – глоткой, желудком, поджелудочной железой и желчным пузырем. Длительное напряжение этих мышц вызывает дисфункцию органов и повышает риск хронических заболеваний пищеварительной системы. Положите ладони на жевательные мышцы, отправьте в них свой ЛВ. Чтобы снять напряжение с этих мышц, согреваем их руками и начинаем принудительно зевать. Через какое-то время зевота станет спонтанной. Это подключились к расслаблению мозговые центры. Ложимся в упражнение «Цветок радости» и ощущаем в теле крылатую радость. Ваши руки превращаются в легкие крылья, ладони раскрыты, готовы погладить, обнять, приласкать. Шаг второй. Встреча с командой. Искать истоки нашей зависти поможет звездная команда внутренних детей и рода. Встречаемся с ними по примеру предыдущего задания и, называя их по именам, спрашиваем, начиная с самой младшей. Когда впервые появилось чувство зависти? Признаком наличия этого чувства будет необычное поведение ребенка. Обнимаем и предлагаем вместе посмотреть этот случай и отпустить. Зеваем и говорим три раза свое КС. Отметим новые ощущения у себя в теле, связанные с чувством принятия вместо зависти. Мы учимся полностью принимать себя самого, чтобы перестать завидовать. Это возможно только в случае признания собственных талантов и способностей. Учим упражнение «Зато». Смотри приложение. Это любимое слово для каждого ребенка в детстве, когда у тебя чего-то нет. «Например, нет мячика, зато есть красивый камешек». «Папа поругал, зато бабушка дала пирожок». Мы пользовались этим словом часто, когда были маленькими. Оно охраняло нашу несовершенную детскую психику от разрушающего чувства зависти. Напишем 10 пунктов «Мои зато», касающихся только вас. Она играет на фортепиано, зато я громко пою. У нее большой дом, зато у меня красивые цветы на окне. У нее много денег». Зато у меня есть любимые книги и так далее. Шаг третий Зеркало. Мои зато. У зеркала громко зачитываем этот список с возрастающим восторгом. Возможно, ваш список будет больше. Не сдерживайте себя. Шаг 4. Командная игра. Таланты и способности. Приглашаем для этой игры своих внутренних и настоящих детей. Поделим их на две команды: в одной вашей девочке-звездочки, в другой мальчики-обитатели планет. Старшая девочка с именем мамы будет хранителем времени. Она же будет вызывать участников по именам для ответа на вопрос. Что ты умеешь делать лучше других известных тебе людей? Правила игры. За каждый ответ начисляется один балл. За отсутствие ответа балл снимается. Ответы записывать не надо, ведь задача — активировать свои способности. Проводим три раунда продолжительностью 3-5-7 минут. Подводим общий итог за три раунда. Победителем — приз. На самом деле приз получите вы так как откроете свои таланты в этом соревновательном процессе. В результате три из всех выявленных способностей реализуем в жизнь. Например, создадим рисунок акварелью, приготовим салат по своему рецепту, придумаем танец и станцуем его перед зеркалом, любой своим телом. Завяжите по-новому шарфика и сделайте другую прическу. Главное, чтобы в результате реализации своих талантов чувство принятия себя полностью укрепилось в вашей душе. Любая зависть обречена на исчезновение, когда вы признаете свою уникальность. Медитация. Радость в саду настоящего. Зайдем в сад настоящего без мыслей, но с чувствами и ощущениями. Принимаю дары Творца. Спокойно за свою уникальность. Наполнены красотой. Едины с Творцом. Любуюсь своей женственностью. Определяем чувства и ощущения, связанные с ними. Усиливаем крылатую радость в руках, ощущаем их нежными и легкими. Согреваем ладонями лицо в области жевательных мышц и зеваем. Хорошо, если получается зевание естественное, так как вместе с расслаблением лица снимаются многолетние зажимы в органах пищеварения. Их функция постепенно восстанавливается, и здоровье улучшается. Примеры процессов по заданию «Зависть принятия». Елена М. Зевать принудительно почти не пришлось. Зевала, чуть не вывихнула челюсть. Появилась резкая боль в области сердца. Першение в горле, было трудно дышать. Негативная мэв зависти. Большая обезьяна, буро-коричневая, со спутанной шерстью. Мордочка очень неприятная. Висит на мне, передними лапами держит за плечи, а задними зацепилась за талию. Ощущаю тяжесть. Разговариваю с ней, глажу. Мордочка меняется, вроде уже симпатичная, и шорстка блестит. Сама она полегче стала, но лапы на плечах ощущаю. Потом она превращается в белую птицу, похожую на лебедя. Шея у него длинная, и птица очень горда собой, красуется. Голову под крыло спрятала, превратилась в комок перьев, а в них маленький белый мышонок. В ладони спрятался очень приятный, теплый. Посидел тихонько и превратился в облако. Ощущение тепла осталось. Поиграли в командную игру. Выиграли девочки. Все как в детстве. В саду сегодня делать ничего не стало, решила отдохнуть. Мысли в корзинку. Захожу в сад, ложусь в гамак, закрываю глаза. Солнышко ласковое, теплое, хорошо. Я женщина, я имею право отдохнуть от всего. Авторы. Елена, трансформация негативной МФ прошла по первой методике полностью. Облако — это элемент тела воздуха, а тепло можно ассоциировать с огнем. Не писали, как в результате командной игры вы раскрыли свои таланты и способности. Здесь не ставим цель выиграть. Цель у нас — найти свои таланты и принять себя уникальную. Тогда не будет места для зависти. Александра С. МФ зависти в челюстях отозвалась болью в левой лопатке и диким напряжением в области шеи. Зевать получалось, а челюсть растягивалась так, что больно было в жевательной мышце. Негативная МФ проявилась в образе крысы. Грязной и неприятной я ощутила ее холодные грязные лапки на своем теле. Поблагодарила, погладила. Она стала белой мышкой, а позже растаяла облаком белым и пушистым. Стало легче дышать. Появилась улыбка на лице и чувство радости. Командная игра сначала шла тяжело, задумывались все. Второй раунд пошел веселее, а я почувствовала радость в игре. Вспоминала, что мне нравится делать. Зеркало отозвалось теплом во всем теле, почувствовалась какая-то шкадливость внутри, детскость. Появилось внутреннее спокойствие и захотелось что-то сотворить. Я сделала объемную картинку, малевала и получала удовольствие от мазков краски. Я радуюсь, как ребенок, что вы помогли открыть мой внутренний космос. Испекла торт с удовольствием, наслаждаясь каждым шагом. Приготовление теста, ожидание выпекания, приготовление крема и украшения. Утром всей семьей пили чай с тортом. Весь день ощущала легкость в теле. Настроение поднялось, улыбка и чертики в глазах. Авторы. «Александра, вы успешно трансформировали негативную МФ зависти, и как результат открылась ваша бездна талантов и способностей. Картина, изготовление и украшение торта. Вы точно выполнили задание, поэтому получили радость и приятные ощущения». Таня К. МФ зависти проявилась в желудке урчанием, сосала под ложечкой. Вышла змея. Она активно высовывала язык и шипела. «Я сказала, что знаю, чему она хочет научить меня». Поблагодарила. И появился цветок, который издавал приятный аромат. Желудок расслабился, весь дискомфорт прошел. Командами поиграли, победили девочки. Медитация. В сад настоящего вошла, оставив все мысли в корзине. Прошла по дорожке к роднику, умылась, попила водички. Напитала каждую клеточку своего организма живительной влагой. Тело отозвалось легкостью и приливом энергии, а душа — радостью. Прошла до беседки и еще посадила несколько кустиков роз. Поставила лавочку. В саду цветут деревья, яблонька и слива. Такой аромат стоит. Звездную команду уложила в кроватке, прочитала сказку, подоткнула одеяло. Пожелала спокойной ночи. Авторы. «Татьяна, вы раскрыли в себе способности к садоводству, когда появилось желание посадить розы. Таким образом, вы усиливаете свою крылатую радость и приносите красоту в наш мир. Развиваете в реальности этот дар. Люда К. Долгое время была уверена, что зависть это не при меня, и каждый раз себя убеждала в этом. Иногда подобное состояние определяла как дух соперничества. Подружка садится на шпагат, а я могу? Получилось. Одноклассница прекрасно сшила фартук на уроках труда. А у меня получится так же красиво и аккуратно? Не получилось. А вот настоящая зависть. Чувствую, где-то прячется. Нащупываю пальцами жевательные мышцы, стискиваю зубы, глотаю слюну. Зеваю с большим удовольствием. Жду свои ощущения и чувства и понимаю, что она, моя зависть, это я в своем собственном теле. Негативная МФ — это большая зеленая жаба, довольная. Спросила, неужели она меня обманывала, убеждая, что у меня нет чувства зависти. А она смотрит и хочет со мной пообщаться по душам. Жаба дает мне витаминку дроже Желудок принимает лакомство с благодарностью. Драже раскалывается на две части а в середине лежит сочный, маленький, зеленого цвета зародыш какого-то растения, похож на пшеницу. Он похож на живое существо, которое сладко спит, нежно дышит и сопит. Возле него мне тепло. Беру в руки, боясь разбудить, нежно зажимаю в ладони. Это существо стало больше и крепче. Его дыхание легкое и ровное, кожура нежная, гладкая и мягкая. Пусть растет. Буду ухаживать. Ну и процесс. Не знаешь, куда приведет. Интересно. Благодарю. Авторы. Людмила, вы подробно описали свой процесс трансформации негативной МФ до полного превращения в нежный росток нового чувства принятия. Решили за ним ухаживать. Это значит, что подсознательно вы приняли свои таланты и способности, данные Творцом. Честность с собой и принятие негативного чувства зависти позволили вам получить такой результат. Продолжайте оставаться открытой к своим чувствам и совершенствуйте полученный инструмент для собственного развития. Задание. Обида. Прощение. Часто мы таим обиду в сердце, не осознавая этого, носим ее годами. Она как магнит притягивает новые обиды и становится тяжелым грузом в душе. Это одна из причин сердечных и легочных заболеваний, так как эти органы мы сами отравляем негативным чувством обиды. Иногда ум внушает нам, что обидчику будет плохо, если мы долго будем на него сердиться. В таких случаях простить поможет следующее определение обиды. Обида — это чувство, когда ты принимаешь яд в надежде, что им отравится обидчик. Где же в теле может ощущаться обида? Подскажем. Существует выражение «меня душит обида». В таком случае мы ощущаем затрудненное дыхание и не можем сделать полный глубокий вдох. Свободное дыхание присуще только человеку, который не накапливает обид. К сожалению, с первой обидой мы сталкиваемся в раннем детстве. От того, насколько она глубока, зависит здоровье и счастье человека. Сердечная радость находится у нас в груди и оздоравливает сердце и легкие. Сердце доставляет кровь, насыщенную кислородом, каждой клетке тела. От радости дыхание становится более глубоким, а в области сердца ощущается тепло и расширение. На самом же деле глубоко дышать нам позволяет мышца радости. Диафрагма — это куполообразная мышца между грудной и брюшной полостями. Мышцы диафрагмы сокращаются и расслабляются рефлекторно, постоянно вибрируя. Эти вибрации способствуют оздоровлению нижних отделов легких и сердца. Анатомически жизненно важные органы как бы лежат на диафрагме и резонируют с ее вибрациями. У нас возникает ощущение, что сердце прыгает от радости. Это и есть результат резонанса с диафрагмой. Шаг первый. Обучаем тело сердечной радости. Работая с обидой, мы вспоминаем любую свою обиду и находим ощущение в теле, связанные с ней. Ладони укладываем на боковые поверхности грудной клетки справа и слева. Затем на вдохе слегка сдавливаем руками ребра. Глубокий вдох в таком случае не получится, и эти ощущения напомнят об обиде. Приходит образ негативной МФ обиды, и мы оцениваем ее по десятибальной шкале. Урок заключается в том, чтобы научиться прощать с радостью и навсегда. В первом шаге настраиваем струны сердечной радости через упражнение «Цветок радости». Полностью входим в чувство сердечной радости. Отмечаем новые ощущения в груди. Часто это тепло, расширение, полное и свободное дыхание. Соединяем вместе три вида уже известной нам радости. Летящей, крылатой и сердечной, которые отнесут нас во внутренний космос. В спокойном или радостном состоянии переходим к следующему шагу. Шаг второй. Работы с обидой во внутреннем космосе. Искать истоки обиды поможет звездная команда наших внутренних детей и всего рода. Встречаемся со своей звездной командой. Спрашиваем всех, начиная с самой младшей, называя ее по имени. Можешь ли ты показать ситуацию, когда впервые обиделась? Признаком наличия чувства обиды будет грусть или слезы. Прижимаем ее мысленно к сердцу, согреваем сердечной радостью и предлагаем вместе посмотреть этот случай и отпустить всех обидчиков. Произносим три раза медленно свое КС четко, не присоединяя к нему других слов. Отметим ощущения в теле, связанные с чувством принятия первой обиды, которую вы вместе с внутренним ребенком отпустили. Запоминаем чувство прощения в душе и новое ощущение в теле. Оцениваем чувство обиды в настоящий момент по шкале от 1 до 10 баллов. Записываем в блокнот. Шаг третий. Зеркало. Простить заранее. Рассказываем себе в зеркале с радостью, что теперь умеем прощать заранее. Это значит, как бы люди ни поступили, они вами уже прощены. Это умение заложено в нас Творцом от рождения. Порой мы и сами поступали плохо, но все равно им любимы и заранее прощены. Отмечаем свое чувство сердечного прощения и новые ощущения. Сложите ладони у сердца. Сделайте глубокий вдох и три раза с паузами скажите «КС» в зеркало. Нежно обнимите себя за плечи со словами «Я прощаю себя и всех заранее». Шаг четвертый. Вода для прощения. Готовим специальную воду, которая поможет нам закрепить навык прощать. Набираем воду и ставим в ячейках на солнце в течение получаса. Убираем в морозилку, чтобы получились кубики льда. Вода является носителем положительной информации и солнечной энергии. В предыдущем шаге мы научились прощать заранее от всего сердца. Кусочек льда кладем в тот напиток, который пьем. Чай, воду, морсы и смотрим, как он растворяется. Этот процесс показывает, как легко все обиды растворяются сердечным прощением. Напиток выпиваем, и прощение укрепляется в сердце. Танцуем лежа. Включите ритмичную танцевальную музыку, она должна быть без слов. Поставьте таймер на 5-10 минут. Лежа на спине, двигайте под музыку руками и ногами. Запишите свои чувства и ощущения. Медитация — радость. Для того, чтобы различать, в каком времени вы находитесь, подключите свое воображение. Слева от вас расположены ворота, закрытые на железных запорах. Это прошлое. Справа ворота открыты, но за ними густой туман. Это будущее. Прямо перед вами приоткрыта калитка в цветущий сад. Это настоящее. Заходим в сад настоящего. Садимся на пенек, скамейку, лужайку. Входим в чувство трех видов радости. Летящий, крылатый и сердечный. Можно представить их в виде трех садовых нимф. Вживаемся в свои чувства и отмечаем новые ощущения в теле. Говорим мысленно КС с паузами три раза. Укладываем внутренних детей спать, рассказываем сказку о том, как мы научились прощать всех и себя заранее. Примеры процесса по заданию «Обида прощения». Любовь Ч. Девочка-любочка пяти лет со слезами на глазах показала ситуацию. Родители отвели меня в детский сад и оставили с незнакомыми людьми без бабушки. МФ обиды в виде рыжей лисы пытается от нас сбежать. Предлагаю Любочке отпустить эту обиду и говорю три раза КС. Лиса остается. Мы гладим ее, и она превращается в рыжую белочку. Кормим ее семечками и бегаем по участку садика вместе с белкой. Она стала божьей коровкой и садится на ладошку. Поем ей песенку и помещаем в сердце. Сердечная радость вспыхнула в виде бенгальского огня зеленого света в центре груди. Во внутреннем космосе у нас прошел конкурс станции лежа, «Сердечная радость». Ощущение легкости, невесомости, дышится легко. Медитация радости дала ощущение тепла в груди и яркий свет зеленого огня в сердце. Авторы. Люба. Трансформация МФ обиды полная. Она оставила зеленый огонек, один из первичных элементов тела, огонь, который привел к освобождению дыхания и теплу в груди. Выполнено задание точно и не торопясь. Сохраняйте чувство прощения и радости в сердце. Татьяна С. Упражнение «Цветок радости». Чувствую радость, ощущаю тепло. Работа в космосе. Танечка, три года, грустная. Показала ситуацию, когда впервые испытала чувство обиды. Взрослые в семье говорят грубые слова и жалуются, что я им мешаю. Произнесла С три раза, обняла малышку и нежно покачала. Нам вместе стало радостно. Мы простили всех взрослых и долго кружились в танце. Потом она с радостью побежала на перегонки с двумя щеночками. Ощущение в теле. Тяжесть из области сердца ушла, и дышать стало легче. Чувство сердечной радости навсегда поселилось в моем космосе. В пылисаднике настоящего времени перебирала радость летящую, крылатую и сердечную, но сразу не получалось. Я путалась в последовательности. Помогло КС, и постепенно по всему телу прошла волна света, тепла и легкости. Появилось ощущение свободы, а сердечная вода укрепила чувство радости и счастья. Благодарю. Авторы. Татьяна, вы в процессе. Доводите полученные навыки до совершенства, усиливайте в себе чувство радости, летящее в ногах, крылатое в руках, сердечное в сердце. Порядок их выполнения соблюдать не надо. Связь с телом — вот это Важно! КС — это ваш ресурс на всю жизнь. Пользуйтесь им постоянно. Трансформация МФ прошла полная. Юля М. Медитация радости помогла мне настроиться на работу с обидой. Почувствовала спокойствие, наполненность в груди, ощутила свое тело и легкость в нем. Моя девочка впервые почувствовала обиду в три года. Она плакала, и я вместе с ней. У меня сжалось сердце. Успокаиваю ее и предлагаю вместе посмотреть на обидную ситуацию. Договариваемся отпустить и обнимаемся крепко-крепко. Произносим КС три раза. Все вокруг растворяется в нем и поглощает обиды. На душе чувство отпускания, принятия и сердечное прощение. ощутила тепло и расслабление в теле. Зеркало. Принесло ощущение души. Мне было легко произносить слова о том, как я умею прощать. получила ощущение расслабленности и легкости. В душе чувство сердечной радости. КС заполняет меня и мой внутренний космос. Авторы. Юлия, отличная работа. Очень важно прочувствовать прощение, ощутить тепло, расслабление и настроиться прощать заранее. КС ваш ресурс. Пользуйтесь им в любых ситуациях. Задание. Вина – свобода. Вину нам внушают родители с раннего детства. Разбила чашку, сказала плохое слово, не слушалась старших, виновата. Система воспитания детей основана на обвинении в плохих поступках, а не на поощрении правильных действий. Эта реальность нашей жизни, наверное, не скоро изменится. Чувство вины имеет очень низкие вибрации, примерно 30 баллов, тогда как у здорового ребенка естественный чувственный фон излучает на довольно высокой частоте 250-300 баллов. Только представьте себе, что обвиняя ребенка, мы снижаем его вибрации в 10 раз. Вина оседает в теле, чаще в области живота. Родители маленьких детей отмечают, что у тех часто болит живот без видимой причины. В таких случаях стоит задуматься, не увлекаемся ли мы обвинениями в адрес ребенка. Работа по трансформации негативных мыслеформ показала, что они вызывают в теле физически неприятные ощущения, даже боль. Значит, обвиняемый ребенок не притворяется, а действительно может испытывать дискомфорт в животе и жаловаться на болезненность. Вина утяжеляет нас, лишает радости жизни. С помощью вины другие люди сообщают нам, что мы недостойны жизни, то есть нападают на нас. В детстве мы интуитивно не соглашаемся с этим и вытесняем вину в подсознание. Во взрослом возрасте носим убеждения о своей виновности годами. Вина разрушает здоровье и привлекает к себе новых обвинителей – мужа, начальника и других желающих. Чувство вины, наряду с обидой и завистью, не является естественным и необходимым для выживания человека. Эти три чувства выросли и окрепли в современном цивилизованном мире. Некоторые исследователи их называют онкогенными, то есть повышающими риск возникновения опухолей. При длительном существовании в нашей психике вины, обиды и зависти возникают так называемые болезни цивилизации, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и диабет. Шаг первый Состояние животворящей радости. В животе происходит сотворение жизненной энергии. Вода и пища превращаются в жизнь. Русское слово «живот» семантически означает «жизнь». Мы все чувствуем радость от вкусной еды. Так Творец поощряет нас, чтобы мы не забыли поесть и сохранили себе жизнь. Отсюда справедливое изречение. Следует есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Животворящая радость, это чувство локализуется в животе, и оно естественно для всех живых существ. Делаем упражнение «Цветок радости». Чувствуем животворящую радость в области живота и полную свободу сделать свой выбор, как жить. Летим во внутренний космос. Спрашиваем своих девочек по очереди. «Когда в первый раз ты почувствовала вину?» Вместе рассматриваем ситуацию, которую покажет девочка, говорим три раза «КС» и провозглашаем свободу. Объявляем детский праздник. На звездах и планетах все обитатели свободны. Приглашаем воображаемых гостей и знакомимся с ними». Они приходят в виде детей от 3 до 7 лет. Каждый ребенок, которого вы пригласили, называет имя и свой возраст. Вы знакомите их со своей звездной командой. Отметим, кто захотел сейчас прийти. Муж? Сын? Дочь? Значит, именно они мечтают о свободе. Так пусть повеселятся на празднике и станут свободными. Шаг второй Блокнот. Список обвинителей. В блокноте пишем первый список из 10 имен людей, которые обвиняли вас. Например, мама обвиняла, что не убралась в комнате. Папа обвинял, что поздно вернулась. Учитель обвинял, что нагрубила ему и так далее. Пишем предельно честно, не слушая свой ум, который обязательно скажет, что вы белая и пушистая. Составляем второй список, в чем вы сами себя обвиняете до сих пор. Получив в детстве прививку вины, мы часто выстраиваем внутренний диалог на обвинении себя. Шаг третий. Зеркало. Все свободны жить, как хотят. Благодарим каждого в первом списке за заботу о вас, ведь они были учителями для взращивания ваших хороших качеств характера. В результате общения с обвинителями вы научились поддерживать порядок в комнате, возвращаться домой вовремя и разговаривать вежливо. Второй список с обвинением себя зачитываем и одобряем, что занимались самовоспитанием. Пришла пора сказать «С этой минуты все свободны, и я тоже. Отныне и навсегда дарю всем свободу». Шаг четвертый. Свободу в жизнь. В своих повседневных делах говорите себе. Я свободна чистить картошку или сварить макароны. Ты свободен идти в магазин или обедать без хлеба. Все свободны жить, как хотят. Мы становимся щедры, как богини, разрешая всему миру быть свободным. Раз и навсегда перестанем ограничивать чью-то свободу, не испытывая при этом чувства вины. Командная игра — это сладкое слово «свобода». Приглашаем внутренних детей и их гостей поиграть. Можно пригласить и настоящих участников, детей и взрослых. Радости от игры будет еще больше, а польза от воспитательного процесса — несомненно. Делимся на две команды. Девочки-мальчики. Старшая девочка — хранитель времени. Игра проходит в три тура 3-5-7 минут. Вопрос. Как быть свободным, не мешая другим? За каждый ответ ставится один балл. Замедлился с ответом – минус один балл. Поиграем весело, без напряжения и критики, все ответы будут правильными. Цель – большая и светлая, почувствовать себя свободной, не мешая другим. После командной игры можем отозвать ум из отпуска, если он еще там. Показываем уму его рабочее место и даем конкретное задание. Подсчитать стоимость ремонта, проанализировать доходы-расходы, прочитать книгу, которую вы положили ему на стол. Даем срок для выполнения и просим предоставить несколько вариантов решения этих задач. Из них мы выбираем один, используя свои чувства и ощущения. Вечером выходим на улицу, смотрим на ночное звездное небо. Затем сажаем наш ум в межпланетную ракету и отправляем в командировку для поиска новых впечатлений и обитаемых планет. Это его прямая обязанность — познавать неизведанное и докладывать нам важные факты, а не командовать нами. Медитация — радость животворящая. В своем саду настоящего чувствуем животворящую радость и ощущаем расслабление в животе. Проживаем чувство личной свободы и связываем его с ощущением. В таком состоянии появляется свобода творчества, что является естественным для человека сотворца. Внутренним детям, девочкам, мальчикам и их гостям объявляем свободный режим. Хотят спать — спят. Хотят играть — играют. Называем всех по именам. Уделяем особое внимание гостям. Примеры процессов по заданию «Вина. Свобода». Александра С. Негативная МФ вины предстала жуткой ведьмой с горящими глазами, а в теле отозвалась острой болью в груди. Я поблагодарила за учебу, протянула руку, боль отступила, легче стала дышать. Ведьма превратилась в маленькую фею, которая кружилась вокруг меня и улыбалась. Я взяла ее в руки, погладила по голове, она растаяла и превратилась в теплую лучинку. Поместила лучинку себе в сердце, и она засияла ярче. Ощущение тепла и расслабления в теле. Список я составила большой. Меня обвиняли в грубости с бабушкой, винили в неопрятности, неаккуратности. Плохая хозяйка, плохая мать получилось больше двадцати. Зеркало дало ощущение свободы, как будто все они меня держали, а перед зеркалом отпустили. Легкость, радость, свобода наполнили меня. Медитация дала умиротворение. Очень понравилась ночная прогулка. И я почувствовала, как легко отпустила ум. Он с радостью отправился на ответственное задание покорять космос. Авторы. Александра, задание выполнено точно. Вы наполнились радостной свободой. У вас негативная МФ вины находилась в груди, а не в животе. Это тоже бывает, ведь мы все разные. В этих же чувствах у вас получилось правильно взаимодействовать с умом. Ваши успехи впечатляют и могут служить примером для других участников. Ирина М. Отрабатывала негативную МФ вины два дня, так как в первый день не получилось. На второй день вина пришла в виде гнома, уродца в красном колпаке и с ручками из светлой материи, как у мягких кукол. Я долго беседовала, кормила, обнимала, качала, пока он не залез в деревянную шкатулку. У меня потяжелели ноги и стали горячими, лицо тоже запылало жаром, но потом это все превратилось в белый воздушный шарф, который парил и меня укрывал. Мне стало легко и свободно. Личная свобода отработала легко. Ум отправила в космос, летает на спутнике и парит свободно в 4D измерении. Красота. Он вернется, иначе не может быть. Теперь я его начальник, и он меня не слушается. Авторы. Ирина, вы уже хорошо справляетесь с негативной МФ, несмотря на ее неприглядность. У вас хватает любви, понимания и терпения трансформировать ее. Жар в теле лишний раз доказывает, что чувства очень тесно связаны с ощущениями. Трансформация в белый воздушный шарф — это полное превращение в позитивную МФ-свободы. Взаимодействие с умом тоже правильное. Успехов. Людмила К. МФ-вины — это колонка с водой. Железная, с тяжелой обшарпанной ручкой, издает ржавый стон. Устойчивая. Воду льет резко, очень много, холодную. Чтобы накачать воду, я прыгаю на нее животом. Ручка впивается в тело, и больно, и холодно вдоль всего живота. Ребрами чувствую изгибы ручки. Вспоминая обвинителей, даже тех, кого я уже простила, благодарю их. На месте колонки появляется горочка из морского цвета молочные риски песка. Запускать туда руки одно удовольствие. Пропуская песок сквозь пальцы. Песок становится теплее и светлее. Коленки, пальцы ног, спина, плечи, губы, все в теплом песке. Руки отогреваются в нем. Хочется всех благодарить. Ощущение солнца, тепла, пространства. В этом прекрасном состоянии я и застряла. На помощь пришла моя команда. Мы все вместе грели руки в песке и доставали оттуда абрикосовые косточки. В игре называли, что такое для каждого свобода. Было весело и интересно. Захотели пить и стали доставать из песка гранатовые косточки. Никогда я так не утоляла свою жажду, как этими сладкими с кислинкой брызгами. Ощутила свободу в единении, общении, а главное, мы никому при этом не мешали. Авторы. Людмила, точное наблюдение, вина у вас связана с напряжением и холодом в животе. Это вам показало негативная МФ в виде колонки. Ее полная трансформация в теплый песок, согревающий все тело. Утоление жажды показывает правильное течение процесса и полную интеграцию в тело. Главное достижение – обретение вами чувства свободы, новых достижений. Ольга Д. МФ вины пришла в виде стискивания головы, тошноты в образе черной и грозной тучи. Начала с ней разговаривать, а она опустилась на меня и растворилась. На плечах у меня появился тёплый синего цвета шерстяной шар. Я его с благодарностью прижала к сердцу, от него шло тепло, и в сердце вошел яркий луч. После этого тепло растеклось по всему телу. При работе с зеркалом ощутила прилив тепла в сердце, а чувство было радости и свободы. Пригласила гостей в свой космос, дети встретили их замечательно. Мальчишки обустроили свою планету и получают удовольствие от этого, а гости мальчики помогают. Девчонки танцуют, занимаются вышивкой и прилетают на планеты к мальчишкам, чтобы их покормить и поиграть. В медитации нашла короткий путь к радости и вышла на поляну. Перед глазами раскрылось небо, бескрайнее, и поле из желтых одуванчиков. Мою кожу ласкает ветерок и теплом согревает солнышко. Провела строгую беседу с умом. Задание уму дала подсчитать, во что обойдется мне ремонт в зале и где найти средства на это. Срок дала? Неделю. Получила животворящую радость от работы с зеркалом. Ум отправила в галактику с любовью и уверенностью, что он вернется назад. Ему понравилось летать во внешнем космосе. Вернулся ум назад, погруженный в свои впечатления, ему как будто не до меня. Благодарю за марафон чувств и ощущений. автор «Ольга, можно вас похвалить за полную трансформацию негативной МФ в яркий луч солнца, который дал тепло вашему телу? Ощущение тепла, связанное с элементом огня, свидетельствует о снятии напряжения в жизненно важных органах. Это энергия для самостоятельного исцеления. Взаимодействие с умом тоже правильное, в результате чего проснулась детская любознательность. Ребенок всегда свободен в познании мира, пока его не обвинят». Сменив чувство вины на свободу, вы убрали установку в подсознании на свою виновность. Задание «Злость-доброта». Продолжаем создавать чувственную атмосферу любви в своем внутреннем мире. Если мы на кого-то злимся, а не принимаем свою жизнь, то и любить по-настоящему не получится. Невозможно любить и злиться одновременно. Злость — чувство с низкими вибрациями около 20 баллов, а любовь и радость — 500 баллов. Когда мы злимся, радость в душе исчезает, поэтому чувство доброты тесно связано с радостью. Из доброты мы творим добро, а из злости — зло. Почему священные писания советуют подставить другую щеку, если тебя ударили по одной? Это надо понимать так, что, активизировав зло в своем сердце, мы вырастем в душе монстра. Поэтому учимся удобрять себя». Стоит различать добродушие и доброходство. Если первое слово несет позитивное содержание, то второе — негативное. В словаре «Даля» мы встречаем русскую поговорку на эту тему. «Все доброхоты, а в нужде помочь нет охоты». Она коротко и ясно дает понять, что часто мы бываем неискренними, делая добро из корыстных побуждений. Этим мы хотим показать людям и себе якобы свою доброту. Часто наш ум выступает в роли такого доброхота. Ты для него столько добра сделал, а он ответил неблагодарностью. Значит, делая добро, мы ожидали в ответ от этого человека благодарности и взаимное добро. Это доброходство в действии. Автором больше по душе древняя китайская мудрость. Делай добро и бросай его в воду. Развивая дальше эту мысль, мы запускаем круговорот добра в природе. Например, в Италии есть такая традиция оплачивать одну чашку кофе себе и вторую другому человеку, который зайдет в бар после тебя. Выпив уже оплаченный кем-то кофе, этот человек станет добрее и растворит свое зло. Возможно, он оплатит кофе для следующего человека. Уровень добра и радости в целом мире повысится, а в итоге выиграют все. Чувство добра тесно связано с радостью, ведь невозможно быть добрым и печальным одновременно. Добрые поступки для нас естественны. Они сопровождаются ощущениями в лице, улыбкой, тонусом мимических мышц и повышенной энергией. Высшая радость связана с мозгом и запускает выработку специальных гормонов радости – эндорфинов. Если вы замечаете в своих ежедневных занятиях, что на лице у вас легкая улыбка, это и есть высшая радость. Шаг первый. Злость в теле. В теле злость чаще всего связана с лицевыми мышцами, поднимающими нижние века. Глаза суживаются, и взгляд становится колючим и напряженным. Также рефлекторно поднимается верхняя губа, обнажая зубы, называется «оскал злости». Положим кончики пальцев на края глазницы под глазами и напряжем взгляд. Оценим по десятибальной шкале свой уровень злости. Почувствуем готовность научиться добру. Переходим к упражнению «Цветок радости». Задача — почувствовать высшую радость в голове и во всем теле. Начинаем с чувства радости, летящей в ногах, крылатой в руках, сердечной в груди, животворящей в животе, и объединяем их в высшую радость в голове. Иногда она может сконцентрироваться в области третьего глаза, середины лба А оттуда взаимодействовать и подпитываться всеми видами радости Летим во внутренний космос и беседуем там с детьми по очереди, начиная с самой младшей Вопрос звучит так Когда ты впервые почувствовала злость? Признаки того, что это случилось именно в этом возрасте Ребенок грустит, отворачивается не хочет общаться. Ваша задача, как старшего друга, предложить по-доброму вместе прожить эту ситуацию в радости, потом отпустить и научиться добру. Мы пригласили в свой внутренний космос пять детей, но на самом деле их больше. Они хотят помочь вам вместе прожить трудную ситуацию в радости. Тогда ваш результат по обретению чувств добра в сердце возрастет. Шаг второй. Блокнот. Список недобрых дел. Напишите список из десяти человек, с кем вы были не всегда добры в жизни. Начните с детства. Напротив имени и ситуации ставим оценку в баллах, где десять баллов — это высшая доброта Творца. Ругань, претензии, упреки и даже физическое воздействие на другого человека равны одному баллу. Например, вы когда-то подрались в детстве, обманули родителей или взяли без спроса чужую вещь. Когда мы стали взрослыми, то предавали, обманывали или сплетничали. Глубоко в душе мы знаем все свои недобрые поступки. Так как держать их в сознании бывает тяжело, мы вытесняем их в подсознание. В этом задании будем честными и искренними для своего же блага. Наше подсознание на связи и готово исцелить нас. Шаг третий. Зеркало. Если бы я была доброй. Проговариваем перед зеркалом каждое имя из списка, начиная со слов. Если бы я тогда была доброй, я бы... Затем посмотрим внимательно и по-доброму себе в глаза. Засекая время 5 минут, рассказываем себе о том, что вы сделаете, когда станете добрый. Например, говорю спокойно приятными словами, одобряю себя и своих близких, любуюсь природой и так далее, пока не истекут 5 минут на таймере. Шаг четвертый. Обучение тела добру. Учимся быть добрее, чем можем. Выполним сначала упражнение «Жучок на спинке. Смотри приложение». Затем переходим к упражнению «Удобряем лицо». Возьмите любимый крем для лица, лягте на спину, под голову положите маленькую подушку или валик. Указательные средние и безымянные пальцы обеих рук ставим в межбровье, разглаживаем лоб и брови к вискам. Затем по краю глазницы ведем пальцы к носу и заканчиваем на переносице. Повторяем несколько раз. Запоминаем свои чувства и ощущения. В обычной жизни будьте с собой и окружающими добрее, чем можете. Для этого мысленно оцениваем свою исходную доброту в баллах и добавляем 1-2 балла. После этого наблюдаем, как меняется наше поведение. Упражнение «Фокус» мы будем делать с внутренними детьми и настоящими участниками. Цель этого упражнения — показать, что любое зло полностью можно растворить добродушием. Подробнее о правилах смотри приложение. Медитация. Путь добра. Начинаем с высшей радости в саду настоящего. Чувствуя все виды радости по очереди, опишите свои ощущения. Посадите в саду свой любимый цветок радости и добра. Позовите детей из внутреннего космоса и скажите «КС» три раза. Найдите в саду дорожку, ведущую вместо вашей абсолютной доброты. Идите туда. Рассмотрите, как оно выглядит, кто или что там обитает. Это ваш ресурс доброты. Оставайтесь там. Наполняйтесь энергией доброты. Примеры процессов по заданию «Злость-доброта». Александра С в злости проявилась клокотанием в груди и стиснутыми зубами, бросила в жар и потемнела в глазах. Появилось черное лохматое существо, которому я испытывала отвращение. Я его поблагодарила, и чувство отвращения прошло. Негативное МФ стало похоже на медведя милого, олимпийского. Я улыбнулась и приняла его. Мишка превратился в маленького хомячка, забавного и смешного. Взяла хомячка в ладошку, он растворился в капельку воды. Добавила в сердце эту капельку добра. Когда составляла список недобрых дел, было неприятно вспоминать свое поведение, но убрала мысли и оценки. Написав список, ощутила, как вспотели ладошки. «Удобряю себя». Зеркало наполнило чувством высшей радости и ощущением легкости. Медитация наполнила чувством доброты, отозвалась в теле леностью. Авторы. «Александра, у вас получается отличать мысли и чувства. Заметили, что ум вас обвинял? Плохая девочка, тебе должно быть стыдно» и вам стало неприятно вспоминать это. Как только вы продолжили писать список в чувствах, без мыслей и оценок тело вам ответило ощущениями, вспотели ладони. Порадуйтесь, какое оно мудрое и благодарное. Удачи. Наталья К. В практике фокус, объединив свою звездную команду с внуками, объяснила все правила. Я увидела интерес всех детей, озорство, особенно от внука Тимура. Сама почувствовала прилив новых сил и энергии доброты. У зеркала мой взгляд подобрел. Ощущение в теле, сердце прыгает от радости. Сделала упражнение «Жучок на спинке» и удобрила лицо легким массажем. Свет доброты в душе стал ярче. Медитация. Я нашла в своем саду настоящего самый короткий путь к добру. Это большая поляна с цветущими красными маками, где я лежала на спине и смотрела в чистое синее небо. И почувствовала себя доброй и счастливой. Авторы. Наталья, вы очень точно заметили, что объединение воображаемых и реальных детей в упражнении «Фокус» повышает ваше чувство доброты. Счастье возрастает естественно вместе с новыми ощущениями. Подробное описание поляны доброты в медитации может стать образцом для других участников. Юлия М. Упражнение «Фокус». Было интересно наблюдать за дочерью 12 лет, которая недоумевала, почему я веду с ней такие беседы, ведь она же добрая. Я объяснила, что мне нужна ее помощь в выполнении задания. Дочь живо включилась в процесс, проговаривая сначала добрые, затем злые ситуации, поступки, чувства, сделали с ней выводы после растворенного сахара о том, что жизнь разная, но нужно нести в нее добро. От игры осталось приятное чувство единения с ребенком. Ощущение проявилось теплом в груди. Удобряем лицо, очень приятное занятие, я постоянно это делаю, но когда осмысленно выполняла задание, то получилось совсем по-особенному. Это вызвало приятные волны в животе, тепло и улыбку. Медитация. Короткая дорога привела к водопаду. Внутренние дети были со мной, обрадовались находке. Плескались и веселились, от брызг появилась радуга. Когда капельки воды попадали на мое тело, то проникали до самого сердца и отдавались во мне волнами добра и любви. В голове был свет, в руках и ногах тепло, как будто лучи солнца проникли в кончики пальцев рук и ног. Вся моя звездная семья была со мной. Спасибо за упражнение «Фокус», оно к месту пришлось. Редко с детьми так откровенно получается общаться. Все спешим. Авторы. Юлия, благодарим за подробное описание реакции вашей дочери на упражнение «Фокус». Его практическое применение для нравственного воспитания детей трудно переоценить. Каждый из детства уверен в своей десятибальной доброте. Однако это лишь цель нашего развития и стремления к совершенству. Ваше наблюдение за удобрением лица показали вам и тем, кто прочтет отзыв, что осознанные действия, учат взаимодействовать с телом, рождая приятные ощущения. Это ведет к исцелению души и тела. Продолжайте. Задание умственной разборки». В первых заданиях мы рекомендовали составить свой чувственный портрет, чтобы определить объем работы. Заглянем в блокнот, где были записаны и оценены наши стартовые чувства. Составим новый список для наглядности. Если вы оценивали свои чувства и записывали их, то сделать это будет легко. Это своеобразный тест оценки состояния чувственно-ощущающей сферы. Ориентируйтесь на эти показатели в дальнейшем после окончания проделанной работы. Шаг 1. Цветок радости. Делаем упражнение «Цветок радости». Повторяем слова многократно «я чувствую высшую радость». Это позволит более полно окунуться в чувства и ощущения в теле. У каждого человека свой язык телесной радости. Чтобы овладеть этим языком, отмечаем, какой вид радости нам легче всего почувствовать. Это знание пригодится вам ежедневно, так как жизнь будет часто проверять на прочность. Владея в совершенстве языком радости, вы приобретете устойчивость в любых трудностях. Шаг второй. Блокнот. Баланс чувств. Подключаем нашего ценного сотрудника, ум, для калькуляции чувств и ощущений. Сформулируйте ему точное задание. Составить список моих негативных и позитивных чувств, с которыми я работала в данном процессе. Вместе с умом составляем список тех чувств, которые вы уже изучили. Затем каждую пару чувств оцениваем по десятибалльной шкале, чтобы в сумме оба чувства составили 10 баллов. Например, чувство осуждения осталось у меня на 3 балла. Значит, одобрение оценивается на 7 баллов. В итоге в столбике раздельно подсчитываем сумму баллов по негативным и позитивным чувствам. Выводим их соотношение между собой. Таблица 4. Итог работы с чувствами на примере процесса одного участника семинара. Левая колонка. Осуждение 3. Правая колонка. Одобрение 7. Беспокойство 2. Спокойствие – 8. Непримиримость – 2. Дружелюбие – 8. Одиночество – 3. Единство – 7. Ограниченность – 2. Безграничность – 8. Пустота – 4. Наполненность – 6. Ревность – 2. Отпускание – 8. Мужественность – 4. Женственность – 6. Печаль – 2. Радость – 8. Зависть – 1. Принятие — 9, обида — 3, прощение — 7, вина — 1, свобода — 9, злость — 3, доброта — 7. Итого в левой колонке — 32, итого в правой колонке — 98. Соотношение между чувствами в приведенном примере как 1 к 3. Такое соотношение негативных и позитивных чувств является идеальным для нашего физического и психического здоровья. В земной школе мы проходим обучение всему спектру чувств. Например, без черной краски не написать картину, а без низких басовых нот не создать музыку. Поэтому наш чувственный мир так богат и разнообразен, как солнечный луч. Природа наших чувств непостоянна и многогранна. Разные чувства переливаются и создают уникальный узор. телесными ощущениями в виде красивого и здорового тела мы проявляем этот узор чувств в материальном мире. Значит, наша красота и здоровье напрямую определяются всем спектром чувств, если они в естественном сочетании, один к трем. Когда преобладают негативные чувства, то черной краски становится так много, что под ней не видно жизни. Несколько слов стоит сказать о тех парах чувств, которые приведены в таблице, но в книге мы не описали, как с ними работать. Тревога, безмятежность. Тревога — это усиленное чувство беспокойства. Оно имеет одну с ним природу и проявляется в теле так же, как беспокойство. Если вы трансформировали негативную МФ в беспокойство и оценка его не превышает 4 баллов, то тревога вам не страшна. Если же она появится благодаря вашему уму, то работать с ней так же, как с беспокойством. Смотри раздел 3.2. Тоска, веселье. Тоска — это печаль в усиленной степени. Смотри раздел 4.2. Она подкрепляется умственными конструкциями такого типа. Вся жизнь — страдания. Радуются только идиоты и им подобные. В таком случае поможет правильная работа с умом и выполнение упражнений «Жучок на спине» и «Цветок радости». Смотри приложение. Установки в подсознании, поддерживающие тоску, ослабеют. В результате происходит открытие сердца для любви и превращение его в неиссякаемый источник радости и веселья. Депрессия, счастье. Депрессия в современном мире – это научное название крайней степени несчастья. Среди участников наших семинаров мы не встречали депрессивных людей, Поэтому и не считали необходимым прорабатывать это состояние в групповых практиках. Мы внесли эту пару чувств в учебную таблицу для ознакомления. Конечно, спектр чувств человека намного шире, чем приведен в этой книге. Мы не имеем претензий на исчерпывающую классификацию человеческих чувств. Практический опыт показывает, что пользоваться авторской таблицей может человек, не имеющий специального образования и в любом возрасте. Это и являлось целью написания данной книги. Шаг третий. Зеркало. Инструмент освоен. Подходим к зеркалу с такими словами «Радуюсь, что теперь умею различать свои чувства в душе, ощущения в теле и помощь ума». Перечисляем в зеркале только положительные чувства и усиливаем свою радость до полного восторга. После каждого чувства делаем паузу и говорим КС. Шаг четвертый. Совет отряда. Провожаем гостей нашего внутреннего космоса. Они уезжают по домам на машинах, автобусах, пароходах и поездах. Остаются только ваши пять девочек – мама, папа, деды и, если гостили, дети, внуки. В наш совет отряда входят только кровные родственники, чтобы вам полностью объединиться в энергии своего рода. Кстати, мужей тоже отправили домой, пусть приготовят ужин. Открывая совет отряда, вы рассказываете всем о ваших достижениях и дарите им свое КС. Это кодовое слово радости теперь будет жить во внутреннем космосе. Вверх и вниз по родовому древу КС будет объединять и выстраивать энергии рода. Ресурсы всех членов рода увеличатся многократно. Пусть они знают КС и укрепляют вас в диалоге с Творцом. Вы даете друг другу обещание жить в радости, единстве, спокойствии и всегда оставаться вместе. Медитация. Праздник единства. Позвольте своим чувствам и ощущениям свести вас с ума. Пригласите звездную команду в настоящее в «Сад души» и вместе посмотрите на звездное небо. Там из сверкающих звезд выложено ваше КС. Порадуйтесь этому своей высшей радостью. Примеры процесса по заданию умственной разборки. Юля М. Упражнение «Цветок радости». «Легче всего я чувствую сердечную радость, в груди наполненность, волны расслабления, чувство спокойствия и безграничности». Ум подсчитал соотношение чувств негативных и позитивных. Получилось соотношение 25 к 55. Теперь я увидела, что положительных чувств значительно больше, но есть и отрицательные. Конечно, в повседневной жизни от них никуда не деться, но на душе спокойно. Я теперь знаю, что делать, чтобы они меня не поглотили. Зеркало. Радует, что теперь умею различать свои чувства и ощущения. КС сливается с каждым чувством и все заполняет собой. В теле расслабление и приятная истома. На душе радость, безграничность, свобода. Совет отряда и медитация принесли в душу высшую радость, испытала сильнейшее чувство единения со своим родом. Это дает столько силы и энергии, что ты можешь свернуть горы. КС заполняет все собой, стирая все картинки, проникает во все уголки души и тела. Авторы. Юлия, теперь ум стал вашим добрым помощником. Это отличный признак того, что вы с ним договорились и посадили его на рабочее место. Вы приглашаете его, когда надо, для выполнения им своих природных задач. Если вы будете пользоваться своими чувствами и ощущениями в обыденной жизни и проговаривать КС, то справитесь в любых ситуациях. Таня К. Легче всего чувствуется летящая радость, ощущение легкости в теле и парение в воздухе. Соотношение чувств отрицательных к положительным получилось 11 к 64. У зеркала радуюсь тому, что умею различать все свои чувства в душе. Усиливаю каждое чувство, произнося КС. Ощущение, тело расслаблено, легкость и парение. Совет отряда рассказала о достижениях и подарила им КС. Договорились жить в радости, дружелюбии, единстве. Любовались звездным небом, выложили из звезд КС. В душе высшая радость, счастье, восторг. Благодарю вас. Всех благ. Авторы. Татьяна, очень хороший результат. Теперь ваши чувства и ощущения всегда с вами. Пользуйтесь КС как ресурсом. Применяйте эти знания в жизни для счастья и здоровья. Любовь Ч. На втором проговаривании КС у меня появляется на лице улыбка. Порядок включения радости, животворящая. Крылатая, летящая, сердечная и высшая. Сегодня высшая радость в виде фонтана. Соотношение чувств негативных к позитивным составило 13 к 87. На паузу чувства не ставила. Если была такая необходимость, то дорабатывала сразу с помощью тренеров в личном контакте. Зеркало. Легко испытала восторг по каждому чувству. Хотелось летать. Гостей проводила домой и остались родные у костра цветка. Я говорила о своих достижениях. Лица чистые, светлые, совет отряда плавно перешел в медитацию. В небе горит звездная КС, и возникает чувство единения со всеми. На душе безграничная радость, музыка рождает нежность, танец души и любовь. Попросила всех о помощи и поддержке, решили собираться на совет отряда каждый день. Авторы. Люба, надо еще раз посчитать соотношение чувств. Когда оцениваете негативное чувство, то помните, при сложении с парой позитивного должно получиться 10 баллов. Позовите ум на работу. Вы стали чувствовать и ощущать себя и своих внутренних детей. У вас сложилась дружная команда. Это признак внутреннего единства, ведущего к исцелению души и тела. Анна Р. Умственные разборки. 32 – это сумма всех негативных чувств, которые были поставлены на паузу и не проработаны мной до конца. А 14 баллов — это сумма негативных чувств в конце семинара. Я сравнила и удивилась, что они сами доработались на радостях. Это просто чудо. Благодарю, ведь я немного опасалась ставить их на паузу. Упражнение «Цветок радости». Быстро тело откликается на сердечную радость, прямо до смеха. Сложнее из всех видов радости ощущать животворящую радость. Работа с зеркалом. Любовалась своими блестящими глазами. Было немного грустно отпускать гостей. Авторы. Анна, благодарим за такие результаты, самостоятельную трансформацию отложенных негативных чувств. Это на практике подтверждает нашу теорию о благоприятном влиянии радости на повышение вибраций. Они трансформируют негативные мысли формы, что и показали цифры. Оценка от 32 снизилась до 14 баллов. Хороший результат. Задание. Гармония чувств, негатив, позитив. «Со свободой, цветами, книгами и луной. Разве можно не быть счастливым вполне?» Оскар Уайлд Часто мы употребляем такие выражения «тяжесть на душе», «душа плачет». Что они означают? Вибрации наших чувств понизились настолько, что тело ощущает их как тяжесть. Многие люди и не догадываются, что в наших силах самим изменить ситуацию в лучшую сторону. Мы с вами, проживая в заданиях негативные чувства, ощущали легкость в теле, когда они трансформировались в позитивные. Весь спектр человеческих чувств есть в душе каждого человека, что делает его уникальным и неповторимым. Благодаря этому наша повседневная жизнь может стать сплошным страданием или сверкающей радостью. У каждого есть свободный выбор. Все дело в гармоничном соотношении этих чувств, которые мы при желании можем настроить. Этому мы с вами учились, выполняя пошаговые задания. Теперь мы знаем свою уникальную коллекцию соотношений чувств-негатив-позитив. Это дает простор для реализации счастливой судьбы. Напомним свойства души. Она вечная, знающая и блаженная, то есть всегда радостная. А еще душа легкая, безграничная, щедрая, добрая, сияющая, творческая, принимающая и свободная. Какие наши действия поддерживают ее в таком состоянии? Во-первых, общение с природой и внутренним космосом. Во-вторых, прогулки на свежем воздухе. В-третьих, медитация, молитва и созерцание пламени. В-четвертых, работа с зеркалом. И в-пятых, общение с позитивными людьми. Каждая из них повышает вибрации чувств, а тело отвечает легкостью и расслаблением. Наша цель работы с чувствами и ощущениями состояла в обретении долговременной радости в душе. Научившись пользоваться персональным кодом радости КС, в полном доверии Творцу мы повышаем вибрации в душе. Задача была обучить свой ум его прямым обязанностям и пользоваться его услугами, не позволяя командовать и обесценивать чувства и ощущения. Закрепим эти навыки в следующих шагах. Шаг первый. Проветриваем душу. Снимаем тяжесть с души. Возьмите легкий шарф или платок. Повяжите на свои плечи и ходите летящей походкой по дому, выполняя повседневные дела. Представьте, как платок летит за плечами, так и ваша душа становится легкой, радостной и крылатой. Отмечаем, какие ощущения в теле связаны с легкостью души. Шаг второй. Визитка души. Выпишем на отдельном листочке все свои негативные и позитивные чувства из прошлого задания умственной разборки. Оформим список в виде визитной карточки и обратимся к Творцу такими словами. «Это визитная карточка моей души. Прошу тебя оставить все, что мне нужно для этой жизни. Помоги мне гармонизировать чувства на твое усмотрение». Делаем упражнение «Цветок радости» и входим в состояние высшей радости, проговорив КС три раза. Шаг третий. Зеркало. Принимаю чувства. Прочитываем вслух у зеркала визитку души, а в конце добавляем такие слова. «Я принимаю все чувства, которыми меня наградил Творец, с любовью и благодарностью. В этом моя уникальность. Я обещаю поддерживать порядок и естественную гармонию моих чувств». Для закрепления нового убеждения выучим свое обещание наизусть. Шаг четвертый. Урок души в космосе. Летите в свой внутренний космос и собирайте его обитателей. Рассказывайте им о законах чувственного мира души. Вот краткий конспект того, о чем можно говорить с внутренними детьми, чтобы сменить свои старые подсознательные убеждения. Все познается в сравнении, и обнаружив в себе негативные чувства, мы их считаем учителями для позитивных чувств. Наш мир дуален, в нем есть белое и черное, теплое и холодное, доброе и злое. Закон дуальности нужен, чтобы познать Творца в себе. Пока мы учимся, мы живем. Приобретая новые убеждения, мы принимаем мир с его несправедливостью. На самом деле, это земная школа души, где мы учимся гармонии. Медитация. Я — лучшая версия себя. В саду настоящего встречаете себя в самом лучшем варианте, созданную Творцом. Разглядите подробно эту нереальную красавицу. Лицо, волосы, фигура, одежда. Можете задать ей любой важный для вас вопрос. За другого спрашивать нельзя. И послушать ответ. Пообещайте лучшей версии себя встречаться часто. Укладывайте спать свою звездную команду. Подоткните одеяло, спойте колыбельную. Примеры процессов по заданию — гармония чувств, негатив-позитив. Любовь Че проветривала душу, надела на плечи платок и ходила по дому. В районе груди появился легкий сквознячок. Он усиливается на вдохе и выдохе. Дышится легко и свободно, хотя у меня одышка была после пневмонии. Чувство радости в душе, а в груди — расширение. Визитку изготовила на бланке. Сделав упражнение «Цветок радости», сказала КС, Легко вошла в высшую радость. К сердечной радости добавился теперь этот прохладный сквознячок. Зеркало. Тотальное принятие всех чувств и себя. Урок души в космосе. Дорогие мои, родные, мир прекрасен, рационален и сказочен. Таким его создал Господь. В нашем мире все имеет место быть. И лишь от нас зависит, как мы его воспринимаем. Менять себя никогда не поздно. Медитация «Я» — лучшая версия себя. Очень понравилась полное принятие себя без всяких прикрас, какая есть. Команда уложила спать, поцеловала, спела колыбельную и заручилась поддержкой. Авторы. Любовь, выполненные точно по заданию простые упражнения, проветривание души и визитка души, дали вам ощущение здорового тела. Легкое дыхание — это признак свободной души. Она давно не чувствовала от вас заботы, а под лучом вашего внимания подарила новые ощущения. Полное принятие себя позволяет сбросить окову ума и просто радоваться жизни. Таня К. оформила визитку души, попросила Творца оставить все, что нужно для этой жизни. Обратилась за помощью гармонизировать чувства на его усмотрение. Упражнение «Цветок радости» принесло расслабление, легкость, тепло в теле, произнесла С три раза. У зеркала я приняла все чувства, которыми меня наградил Творец, с любовью и благодарностью. Понравилось учиться. В саду настоящего встретила красавицу, королеву, богиню, легкую, воздушную, летящую. Радость, счастье, ощущение полета и блаженства наполнили мою душу. Уложила звездную команду спать, спела колыбельную. Благодарю. Авторы. Таня, вы отличаетесь внимательностью в выполнении пошаговых заданий. Очевидно, что вы научились распознавать уловки ума и успешно работаете с чувствами и ощущениями. Успехов. Таня С. Хочу поделиться своими чувствами. У нас сегодня напряженный рабочий день, но усталости нет. Я впервые отчетливо чувствую сердечную радость и ощущаю, как поток тепла и дружелюбия исходит из моего сердца. В ответ я получаю улыбки от сослуживцев. Занятия в группе обладают для меня высокой целительной силой. Авторы. «Татьяна, продолжайте культивировать радость в повседневной жизни. Ее так не хватает миру. Открывая сердце людям, не ожидайте ничего взамен». Хорошо, если получаете в ответ улыбки, но, может быть, и другая реакция. Она не должна вас повергнуть в печали или осуждение. Помните, делая добро, бросайте его в воду. Удачи! Глава 5. Обретение любви и радости. Эффективность методики для других возрастов. Работа с любой кризисной ситуацией, в которую попал ребенок или взрослый старшего возраста, начинается с доверия. Вы можете рассказать ему, что, когда сами были в его возрасте, то переживали похожую ситуацию. Хотя жизнь человека идет по индивидуальному сценарию, но вариантов ситуации не так уж много. Человеку старшего возраста рассказываем, что сами справились с болью или напряжением при помощи простого способа. Работая с ними, мы начинаем с определения ощущений в теле и задаем соответствующие вопросы. Младшая подгруппа. Дети от 5 до 10 лет. Первый вопрос ребенку «Можешь мне рассказать, что есть плохого в твоей жизни?» Второй вопрос «Ты нарисуешь для меня это плохое?» Или «Выбери карту, которая покажет мне, что произошло». В таблице 5 А зачитываем вслух чувства, а ребенку предлагаем сказать «стоп», когда названные чувства совпадает с тем, что он испытывает. Когда три чувства названы, то останавливаемся и записываем их. Часто достаточно и одного. Таблица 5. Комплексная таблица для работы с детьми и лицами разного возраста. Столбец А. Отрицательные чувства. Осуждение, беспокойство, непримиримость, одиночество, ограниченность, пустота, ревность, уверенность, мужественность, печаль, зависть, обида, вина, злость, депрессия, тревога, тоска, страх. Столбец Б отрицательные чувства. Тяжесть, холод, жар, онемение, сжатие кистей, боль, давление, сухость во рту, горький вкус, звон в ушах, спазмы в горле, темные круги перед глазами, слезы, неприятный запах, затруднение дыхания, напряжение. Столбец В. Положительные чувства. Лег легкость, тепло, тепло. «Мурашки», «Раскрытие ладоней», «Отсутствие боли», «Облегчение», «Слюноотделение», «Сладкий вкус», «Музыка сфер», «Расширение горла», «Вспышки света при закрытых глазах», «Улыбка на губах», «Приятный запах», «Свободное дыхание», «Расслабление». Столбец «Г» «Положительные чувства», «Одобрение», «Спокойствие», «Дружелюбие», «Единство», Безграничность, наполненность, отпускание, женственность, неуверенность, радость, принятие, прощение, свобода, доброта, счастье, невозмутимость, веселье, любовь. Столбец Д. Умствование. «Я глупая. Будет плохо. Я права. Никто не любит. Ничего нельзя. Любви нет. Это мое». «Будет, по-моему», «Я страдаю», «Хочу это себе», «Они плохие», «Виновата во всем», «Как дам», «Счастья нет», «Будущее еще хуже», «Нет радости». Предлагаем ребенку положить карту или картинку на тело, закрыть глаза, вы называете его негативное ощущение в теле из раздела таблицы 5Б, когда он скажет «Стоп», записывайте их. Затем карту или рисунок с негативной ситуацией, МФ, смотри раздел 1.1. Предлагаем положить на стол лицевой стороной вниз и больше на нее не смотреть. Вместе представим радостную ситуацию, противоположную той, с которой работаем. Родители веселые и добрые, мальчишки не дерутся, воспитатели всегда хвалят и в спорте успех. Первое место. Праздник, день рождения, поездка на море. Нет никаких ограничений для воображения ребенка. Как только увидели, что ребенок отвлекся от своей проблемы, сразу предлагайте. «Нарисуй для меня, как это весело», или «Выбери карту, которая покажет мне твою радость». Предлагаете положить на тело рисунок или карту, закрыть глаза, а вы зачитываете вслух таблицу 5В с позитивными ощущениями. Он останавливает вас, когда новое ощущение совпадает с тем, что появилось в теле у него. Переходим к таблице 5Г. И зачитываем новые позитивные чувства. Как только он его назовет, предлагаем сделать движение. Закричать, махать руками, прыгать от радости. Чем более вовлечено тело в радость, тем лучше трансформация. В заключении придумайте вместе кричалку. Например, «Я маленький, но я настоящий». Пример из практики. Работа с маг. Метафорические ассоциативные карты. Тип ЭКО. Кира, 9 лет. Проблема. Меня ругают. Выбрала маг, показывающую ситуацию. Затем в таблице 5А обида 5 баллов, одиночество 8 баллов и злость 10 баллов. Маг с негативной МФ положили на тело в верхней части груди. Из таблицы 5Б выбрала ощущение слезы, жар в груди и затрудненное дыхание. Ведущий спросил, можно мне тебя похвалить сейчас? Кира дала согласие с удовольствием. Услышав похвалу, долго искала маг, показывающую эту похвалу. Здесь стоит заметить, когда ребенок рисует свои чувства или выбирает позитивную маг, то у него идет быстрая и полная трансформация негативных МФ. Выбрав новую карту, девочка положила ее на грудь. Из таблицы 5В выбрала расслабление и тепло в груди. Таблица 5Г позволила связать эти новые ощущения с чувствами, счастье на 10 баллов и спокойствие на 7 баллов. Включила музыку и стала танцевать, напевая вместе весело шагать. Юная подгруппа. Подростки от 11 до 16 лет. Учитываем более старший возраст, умение быстро читать и зрелую психику подростков и входим в контакт. Подумай о своей особенной ситуации. Мне ее можешь даже не называть. Обращаем его внимание на таблицу 5А и предлагаем выбрать чувства в количестве от 1 до 3. Пусть их запишет на листочке. Если выбрано более одного чувства, то далее он ставит каждому оценку от 1 до 10 баллов. Предлагаем взять наиболее весомое негативное чувство, усилить его и положить рисунок или маг на тело. Вопрос. Что ты ощущаешь в теле, когда проживаешь это чувство? Называйте его. Обращайте внимание ведомого на таблицу 5b. Пусть выберет от одного до трех ощущений и запишет их, Также оценив по интенсивности сильное, слабое, среднее, уберет рисунок или маг, положив лицевой стороной на стол, больше к нему не возвращаемся, так как он выполнил свою роль. Предлагаем подростку закрыть глаза и представить, что его ситуация разрешилась идеально. Пусть проговорит ее вслух с радостью и восторгом, задаем вопрос, сможешь нарисовать новое радостное событие или покажи другую маг. Затем рисунок или позитивную маг он кладет на тело. Фиксируем его внимание на таблице 5В, где он находит от одного до 3 новых ощущений, записывает их. Вопрос: сможешь найти одно чувство, совпадающее с этими приятными ощущениями? Переходит к таблице 5G. Находит новое чувство. Записывает его. Вы просите соединить его с действием. Посмеяться, побегать, поприседать, попрыгать. Вместе придумываем песенку, стюшок. Подростки часто предлагают свои современные куплеты. Следите, чтобы они были позитивными и развивающими. Пример из практики. Работа с картами МАК Эко. Данил, 12 лет. Проблема. Тормозит, когда надо быстро принять решение. Выбрал маг по этой негативной ситуации. Из таблицы 5А чувство беспокойства и вины оценил на 7 и 8 баллов. Положил маг на тело в области груди. Из таблицы 5Б. Выбрал ощущение тяжесть в груди и придавленность шеи. Отложил карту на стол рисунком вниз. Мальчик вспомнил радостную ситуацию, когда выполнил быстрое упражнение на физкультуре и получил пятерку. Сразу нашел карту, которая показала его радость по этому поводу. Положил на тело и в таблице 5В выбрал новое положительное ощущение тепла в груди. Из таблицы 5Г было выбрано чувство прощения на 10 баллов. Сделал движение, встал, помахал руками. Пропел слова из любимой песни «Когда я стану большой». Старшая подгруппа. Люди в возрасте 60 плюс страдают от физических недугов, вызванных негативными чувствами, поэтому с ними действуем несколько иначе. Вопрос. Какое ощущение в теле тебя больше всего беспокоит в данное время? Внимание человека сразу направить на таблицу 5B, объяснив, что это лишь подсказка. Пусть сам выберет и запишет от одного до трех ощущений в своем теле. Переводим внимание на таблицу 5А и предлагаем. Выбери одно чувство, которое вызывается этими ощущениями. Из опыта знаем, что рисовать люди старшего возраста часто отказываются, легче работают с МАК. Можно работать и с воображаемым образом. Тогда вопрос, на какое живое существо это могло быть похоже? Пусть скажет с закрытыми глазами, а ведущий записывает. Если работа идет с МАК, то нужно выбрать одну карту и положить на тело. Предлагаем вспомнить ситуацию, когда этих неприятных чувств и ощущений у него не было, и обрадоваться. Как только замечаем у него улыбку, расслабление мышц лица или глубокий освобождающий вдох-выдох, сразу предлагаем подсказку в таблице 5В. Необходимо выбрать три новых ощущения в теле. Затем перейти к таблице 5Г, чтобы связать эти ощущения с новым чувством, возникшим в душе. Предлагаем сделать любое движение, чтобы включить тело, встать, походить, спеть, помахать руками. Помогите придумать смешной стишок. Например, несмотря на все года, я здоровый навсегда. Хорошо действуют слова из песни молодости. Я люблю тебя, жизнь. Надеюсь, что это взаимно. Пример из практики. Работа с картами МАГ, типа ЭКО Татьяна Петровна, 65 лет. Проблема, боль в сердце, связанная с тревогой за внука. Выбрала маг, показывающую эту боль. Из таблицы 5 б выбрала ощущение в теле, тяжесть в груди, напряжение бровей и боль в левой лопатке. Положила маг на сердце. Из таблицы 5 а выбрала чувство. Злость — 7 баллов, осуждение — 8 баллов и тревога — 6 баллов. Работала с осуждением. Убрала первую карту рисунком вниз и стала искать другую, которая показала идеальную ситуацию с внуком. Положила ее на сердце. В 5В нашла новое ощущение, боль в спине исчезла, в сердце появились легкость и тепло, расширение в груди. В таблице 5Г выбрала чувство одобрения. Громко спела гимн страны «Славься, Отечество, наше свободное». Встала и прошлась по комнате с улыбкой на лице. Итак, на приведенных примерах видно, что люди разного возраста способны трансформировать свои негативные чувства и при этом улучшать здоровье. Раздел таблицы 5D приведен для тренеров. Если человек говорит слова, приведенные в этом разделе таблицы, то он не в ресурсном состоянии, и лучше работу отложить. Обратите особое внимание на практику с детьми. Насколько точно они определяют свои чувства и ощущения. Это подтверждает предположение, что чувственный мир заложен в нас Творцом при рождении. Задача каждого человека — открыть свой внутренний космос и жить в естественной гармонии ума, чувств и ощущений. Трудности и препятствия на пути к любви. Чем яснее вы понимаете себя и свои чувства, тем больше вы любите то, что есть. Спиноза. Трудности встречаются на любом пути, а на пути духовного совершенствования тем более. Основные из них общеизвестны, но нам хотелось бы остановиться на тех, которые преодолевали участницы наших семинаров «Люби делай, что хочешь» и «Кот радости». Принять решение и сформулировать намерение, чтобы начать работу по знакомству со своими чувствами и ощущениями, было не просто большинству приглашенных к участию. Целый рой сомнений одолевали этих людей. Нужно ли мне это? Получится ли и даже не опасно ли? Честно скажем, что любое путешествие в реальном мире или в чувственной сфере будет сопровождаться ухабами, остановками, желанием бросить все или вернуться назад. Дорога любит смелых людей, готовых к изменениям и легких на подъем. Если вы не из таких, можете принять информацию к сведению и не делать даже первого шага. Порой комфортно плыть по течению жизни, наслаждаться малыми радостями и ожидать праздники, случающиеся во внешнем мире. Авторы предлагают воспользоваться современным и проверенным навигатором по чувствам, тем, кто устал от проблем, хронических болезней, трудностей во взаимоотношениях с близкими, сложностей на работе и в воспитании детей. Вперед, отважные! Второй по частоте встречаемости у наших участниц была сложность организовать свое время, место и обстоятельства для успешной работы. Время — фактор могущественный и неоднозначный. Часто за словами «не хватает времени» прячется оправдание своей лени и неорганизованности. Вы живете не своей жизнью, если у вас дома нет места, где вы можете полчаса побыть наедине с собой. Стол, стул, уголок на диване или мягкое кресло — это все, что вам нужно для успешного процесса. При желании всегда возможно договориться с домочадцами, объяснив, что делайте им счастливую жену и маму. Вами руководит ум, если мысли сходятся на том, что сложно себя организовать. Перечитайте правила обращения с умом и изучите таблицу 3. Начните взаимодействие с умом по этим правилам. Для некоторых участниц семинаров препятствием стало непринятие в своей чувственной сфере негативных чувств. Они настолько страдают синдромом отличницы, что позволяют своему уму убеждать себя в том, что эти чувства свойственны только плохим девочкам. Зависть, ревность, злоба, осуждение отрицаются ими с самого начала и мешают продвинуться в познании себя. Как только приходит осознание, что человеку естественно иметь полный набор чувств в правильном их соотношении, так в душе сразу начинает звучать музыка сфер, и картина мира складывается радостная. Примерно одна треть жаловались на высокий темп процесса. Мы давали только 48 часов на проработку одной пары чувств. Конечно, скорость психологических процессов у всех разная, но растягивать работу по одному заданию дольше не стоит. Есть риск потерять намерение и остановиться надолго, либо не пройти путь совсем. Из практики родился совет. Ставить процесс, незаконченный вовремя, на паузу. Позже происходит самостоятельная трансформация негативных чувств, которые были остановлены, в позитивные. Многие люди не приучены вести записи своих результатов сразу по мере их получения. Когда надо написать отчет, что-то забывается, поэтому лучше тупой карандаш, чем острая память. Записывая свои чувства и ощущения, мы подключаем в процесс физическое действие, вводим ручкой по бумаге или печатаем в компьютере. Так мы делаем свой ум гармоничным, соединяя его с чувствами в душе и ощущениями в теле. Авторы безмерно благодарны всем, кто нашел время и желание написать нам. Благодаря отчетам участниц о собственных процессах, мы получили богатый материал, который поможет каждому слушателю этой книги легко пройти свой путь любви. Так что вести записи чрезвычайно важно по многим причинам. Стоит несколько слов сказать и о такой особенности наших женщин, как неумение просить о помощи. Это издержки воспитания с детства, когда нам внушили, что надеяться надо только на себя. Авторы всегда открыты для поддержки, чтобы вместе посмотреть на возникшие трудности и преодолеть препятствия. Большинству участниц семинаров приходилось настойчиво предлагать сделать такой запрос, после чего процесс у них шел гладко и были видны результаты. Учитесь просить о помощи. Это нормально для любого человека и хорошо воспринимается обществом. Итак, трудности и препятствия у вас вполне возможны, но не обязательны. Внимательное прочтение заданий по шагам, точное выполнение и знакомство с примерами процессов на эту тему являются гарантией вашей успешности. Оценка чувств по десятибальной шкале поможет сразу же увидеть результаты а записи обогатят ваш внутренний мир. Взрастить любовь и приумножить радость жизни. Создавая данную методику, авторы ставили перед собой цель разработать и внедрить в практику простую и эффективную психологическую методику обучения любви к себе через работу с чувствами в душе и ощущениями в теле. Для достижения этой цели нами решались следующие задачи. Во-первых, процесс изучения чувств и ощущений должен быть не более 3-4 недель. Во-вторых, структура заданий должна быть простой и понятной для самостоятельной работы людям без специального образования. В-третьих, необходимо разработать пошаговый принцип процесса трансформации негативных чувств в позитивные. В-четвертых, достигнутые положительные результаты должны сохраняться у участников и после окончания процесса. В итоге задачи выполнены, и цель достигнута. По предлагаемой методике было проведено два онлайн-семинара в закрытой группе, где приняли участие в общей сложности 54 человека. Ежедневные отчеты участников показали, что 40 человек, 74% активно участвовали в процессе выполнения заданий. Из них полностью прошли все задания 32, 80% участников. Это позволяет сделать статистически достоверный вывод о доступности методики и ее положительном эффекте. Наблюдателями оставались 14 человек в течение первого семинара «Люби делай, что хочешь». Их мы решили оставить в группе с целью просвещения по вопросу чувств. Семинар «Код радости» не предусматривал наличие неактивных участников в группе. В ней каждому оказывалась тренерами своевременная индивидуальная поддержка. Опыт показал, что группа численностью в 7 человек идеально подходит для такой работы. На этом основании авторы предлагают читателю создать реальную или виртуальную группу, чтобы пригласить тренера и всем участникам успешно пройти процесс. Как мог заметить читатель, все задания, предлагаемые авторами, проверены на практике. Наиболее яркие результаты приведены здесь для иллюстрации и вдохновения тех, кто решит им следовать. Конечно, отзывов гораздо больше, за что мы благодарны всем участникам семинаров. До начала работы мы задали вопрос – Как вы можете описать ваши задачи и что ожидаете от семинара? После окончания семинара продолжительностью три недели был задан итоговый вопрос. Что вы чувствуете и ощущаете сейчас? Ниже приведем некоторые ответы. Любовь Ч Ответ до семинара. Мне самой вытаскивать себя из болота рутины обыденной жизни трудно. Тренинги дают толчок и энергию. Еще и заботливая Наталья Николаевна дает направление, а уж в болталке понимаешь, что ты на обитаемом острове, где у людей масса проблем, и они их решают. Методики всегда предлагаются новые, и будет возможность менять себя к лучшему. Последнее время был явный застой. Это показал февральский тренинг. Организовать себя мне было очень трудно. После семинара. Большое спасибо за семинар тренерам. Мне помогли очень. С первого захода не смогла вытащить себя из депрессии. Во второй семинар вошла с решением изменить себя, качество жизни и не стесняться просить помощи. После семинара каждый день жизнь подкидывает ситуации на проверку умения исправлять свое отношение к происходящему. Очень помогает инструкция работы с МФ и КС. Осознала, что только я сама могу все исправить к лучшему. Большое спасибо вам, Наталья Николаевна. Вы даете инструмент, бери и пользуйся. Спасибо большое Наташе Кудряшовой. Ты выросла у большого, мудрого, деликатного профессионала. Рекомендую всем, кому нужна помощь. Она помогает, реанимирует, вдохновляет. Очень профессионально. Счастья всем, любви и радости. Татьяна С. Ответ до семинара. Хочу узнать себя. Многие чувства мне непонятны. До сегодняшнего дня я считала себя дружелюбной, а как оказалось, у меня есть старые забытые обиды. Хочу примириться с собой, и научиться прощать. Я пропустила первый этап, поэтому думаю, что, выполняя все задания, я найду свой код счастья. Благодарю за приглашение. Ответ после семинара. Семинар помог приобрести ценного сотрудника. Ум. Отчетливо разделяю и понимаю чувства и ощущения. Очень помог пример с резинкой на руке. Ваши советы, как палочки-выручалочки, помогли мне. Я читаю свои записи, как энциклопедию. Это школа самопознания, полезна в любом возрасте. Одинокие, незамужние или вдовы, а женщины 40 плюс или 50 плюс обязательно должны пройти школу радости. От всей души благодарю тренеров за сопровождение, терпение и любовь. Благодарю всю группу. Желаю всем неиссякаемой радости, женского счастья, любви и душевного тепла. Наталья Николаевна, ваши знания мне помогают уже 4 года. Сначала это семинары, потом группы здоровья жемчужинки». Проект «Кот радости» помог мне измениться и встретиться со своим внутренним миром. Теперь в моей жизни есть спокойствие, единство, безграничность и радость. Кудряшова Наталья Сергеевна помогала держать баланс. Огромная благодарность за помощь. Буду ждать новых проектов. Юлия М. Ответ до начала семинара. Я с удовольствием, хотя и не с легкостью, прошла первый семинар. Столько всего передумала, научилась заново чувствовать себя, думать о себе. Я поняла, что не умею жить для себя, у меня всегда на первом плане муж и дети, если по-другому, то мне кажется, что я их предаю, чувствую себя виноватой. Очень хочется с этим поработать, научиться жить в ладу с самой собой, не в ущерб своей семье. Хочется дышать полной грудью, с удовольствием заниматься домашними делами и отдыхать. Все в своей жизни делать с радостью, а не через силу. «Я понимаю, что решение моих проблем во мне самой, но как мне с собой справиться, не знаю. Простите, что сумбурно, но по-честному». После семинара. «Наталья Николаевна и Наташа, спасибо вам огромное за семинар. Время пролетело незаметно вместе с вами. У меня был очень непростой месяц. Оказался в больнице мой любимый человек. Много переживаний и волнений, что даже хотелось все бросить. Наташа убедила не торопиться». И как же она оказалась права, мне этот семинар очень помог. Не поддаться эмоциям, разобраться в своих чувствах. Я позитивно, с улыбкой, по-доброму и без слез помогала мужу в трудную минуту. Смогла быть сильной и мудрой с вашей помощью. Спасибо вам за это огромное. Кроме подробных отчетов и описаний итоговых результатов, мы просили участников семинаров ответить на 10 вопросов, ответы на которые были сведены в одну таблицу и внимательно нами изучены. Первый. Изменилось ли ваше состояние в сравнении с началом? Да, нет. Второй. Если да, то в какую сторону? Лучше, хуже. Третий. Были достигнуты ваши цели на начало семинара? Да, нет. Четвертый. Какое задание было самым легким? Пятый. Что получалось с трудом? Шестой. Достаточно ли была поддержка от тренеров? Да, нет. Седьмой. Произошли позитивные личные события за время семинара? Да, нет. Восьмой. Состояние вашего здоровья улучшилось за три недели. Девятый. Изменился ли ваш взгляд на людей и события вашей жизни? Да, нет. Десятый. Кому бы вы точно порекомендовали этот семинар и почему? Основные итоги по ответам на эти вопросы можно представить следующими выводами. Состояние здоровья и самочувствия после трех-четырех недель работы в семинаре улучшилось у большинства участников – 85%. Достигли поставленных целей, сформулированных в намерении все участники, кто финишировал с группой. Самыми легкими заданиями для выполнения были по убывающей степени упражнения с зеркалом, знакомство с внутренними детьми, получение КС для радости. Труднее дались задания. Работа с негативной мыслеформой МФ, беспокойство, спокойствие. Правильное общение со своим умом. Работа с негативной МФ, зависти и принятия. Все участники отметили достаточную своевременную поддержку от тренеров. Индивидуальные видеосессии с авторами методики помогали преодолеть трудности и шагнуть в дальнейший процесс с большим успехом. Позитивные личные изменения в своей жизни отметили около 2-3 участников во время семинара. Порекомендуют своим друзьям и знакомым поработать со своими чувствами и ощущениями по данной методике 90% участников. Итак, результаты получены. Методика усовершенствована благодаря обратной связи. В книге представлена последняя упрощенная версия, доступная для самостоятельной работы людям без какой-либо подготовки. Хотели бы привлечь особое внимание женщин, воспитывающих детей, или тех людей, кто ухаживает за родителями в старшем возрасте. Если вы пройдете личный тренинг по предлагаемой методике, то сможете с легкостью наладить отношения в своей семье. Инструмент для этого предложен авторами. Пользуйтесь. Авторское сопровождение. Предлагаем желающим психологическую поддержку от авторов для лучшего освоения методики и получения стойких результатов. Виды сопровождения различные зависят от ваших возможностей и предпочтений. Можно связаться с авторами и обсудить заранее условия, подходящие именно вам. Сопровождение группы в количестве 5-7 человек. По набору групп организатор связывается по электронной почте с авторами, назначается дата старта дистанционного семинара в закрытой микрогруппе. Условия для такого сотрудничества. Первое. Организатор сам прочел книгу и порекомендовал ее участникам группы. Второе. Участники оплачивают сопровождение и берут обязательство отправлять свои результаты тренеру. Третье. Тренер дает обратную связь в течение трех недель каждому индивидуально с рекомендациями и поправками. В оплату входит одна видеосвязь с ведущим продолжительностью от 30 до 60 минут. Индивидуальное авторское сопровождение. Его может заказать любой человек, кто хочет получить результат под руководством автора методики. Условия для индивидуального сотрудничества. Первое. Приобрести книгу. Второе. Оплатить работу тренера. Третье. Заполнить анкету. В течение трех недель у вас собственный тренер. В оплату входит подбор индивидуальной программы по работе с чувствами и ощущениями на основании данных, заполненной вами анкеты. Обратная связь не реже, чем каждые 48 часов плюс 3 видеосессии, продолжительностью от 30 до 60 минут. Обучение для специалистов. Психологи, педагоги, социальные работники, тренеры и воспитатели, которые хотят приобрести современный и высокоэффективный инструмент помощи своим клиентам. Условия для специалистов. Первое. Прочесть книгу. Второе. Пройти задание самостоятельно. Третье. Оплатить курс обучения. Продолжительность курса – 1 месяц. В отличие от популярного варианта, изложенного в данной книге, Предлагается углубленное обучение по авторской методике. Во время обучения пройдет 4 индивидуальных видеосвязи для каждого специалиста продолжительностью 60 минут. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей узнали о своем чувственном мире и стали любящими и счастливыми. Наши контакты. Электронная почта. Сайт Электронная почта тройной w.Nat50собачка Яндекс.ру Телеграм Ноосфера. Приложение. Общие рекомендации. Инструкция по работе в группе встреч. Всегда эффективнее работать в группе поддержки. С друзьями и знакомыми собирайтесь один-два раза в неделю на один час, чтобы обсудить задания и поделиться своими результатами. Организатору желательно пройти несколько занятий и получить собственный результат. Этим вы сможете мотивировать других участников и вместе организовать свою группу встреч. Хорошо, если все участники приобретут в личное пользование эту книгу, а организатор пройдет авторский семинар, информацию о котором можно найти на сайте. На первых этапах у организатора группы могут возникать трудности с ответами на вопросы участников. Он может получить онлайн-поддержку от авторов методики «Мы всегда открыты для общения». Наши адреса смотрите выше. Оценка чувств по десятибальной шкале. Сначала до работы честно и объективно оцените негативное чувство по десятибальной шкале. После окончания работы над парой чувств снова поставьте баллы как по уровню негативного чувства, так и по уровню позитивного, чтобы в сумме получилось 10 баллов. Сравните, насколько изменились ваши чувства в лучшую сторону. Если этого не произошло по истечении 48 часов от момента первой встречи с негативной МФ, то есть два выхода. Во-первых, внимательно прочесть задание повторно и сделать его еще раз. Во-вторых, оценить негативное чувство по шкале 10 баллов и поставить процесс на паузу, записать в блокноте оценку. В-третьих, вы остаетесь в процессе и внимательно выполняете остальные задания. В этом случае оценка снизится, так как повышение вибрации ваших чувств даст ресурс и произойдет самостоятельная трансформация негативной МФ. Полуколичественная оценка интенсивности ощущений. Степень интенсивности ощущений в теле оцениваем словами «слабое», «средней силы» и «сильное». Чтобы правильно оценить их, необходимо развивать свой ЛВ и удерживать его в определенном месте своего тела. Приведем пример с головной болью. Слабая головная боль заметна, но не нарушает работоспособности. Средние силы головная боль уже мешает выполнять умственную работу и появляется желание принять лекарства и прекратить работу. Сильная головная боль сбивает с ног, и вы ложитесь в постель. Рекомендуемые игры. Игра «Любование». Наблюдаем за своей жизнью. Она наполнена красотой и пользой. Вещи, окружающие нас, должны быть или красивые, или полезные. А еще лучше и то, и другое. Если, например, тарелка служит для того, чтобы налить в нее суп, то пусть она будет красивой. Отслеживайте, чтобы вас окружали красивые вещи, тогда наша внутренняя красота души входит в гармонию с внешней красотой материи. Те вещи, которыми вы не пользуетесь, убирайте из своей жизни. Важно ощущать вокруг себя пространство, наполненное красотой и полезностью. Любуйтесь своими родными людьми, мужем, детьми, родителями. Посмотрите на мужа, какие у него широкие плечи, как он вкусно готовит, как много на нем других обязанностей, а он не жалуется, несет эту ношу. Любуйтесь своим животным, котом, как он грациозно двигается, собакой, ее глазами, как они верно смотрят на вас. Любуйтесь цветком, который расцвел на подоконнике. Вы еще никогда так осознанно не любовались раньше. Можно любоваться открытками, картинами, пейзажами и так далее. Сначала любуемся внешним миром. Потом задание посложнее. Любуемся собой. Включаем все органы своих ощущений. Зрение помогает увидеть не только свое лицо в зеркале, но и просто глядя на свою руку, можно ею любоваться. Слух сообщит вам, какую приятную тембру вашего голоса. Рецепторы вкуса позволят наслаждаться яблоком или шоколадкой. Включите обоняние и любуйтесь приятными запахами цветов или свежего хлеба. Осязайте холод или тепло окружающего пространства телом и прикасайтесь к нему нежно руками. Все эти ощущения способны раскрыть целую гамму неведомых ранее красок мира, которые с любовью заложены в нас Творцом. Игра «Мои таланты и способности» — это командная игра. В своем воображении пригласите всех обитателей внутреннего космоса, Присоедините к этой игре ваших настоящих детей и внуков. Задаем вопрос, что ты умеешь делать лучше других известных тебе людей? Старшая девочка, хранитель времени, вызывает по именам всех участников команды. Они отвечают на этот вопрос. Замедлился ответить? зачеркивая один балл. За три раунда игры, 3-5-7 минут, нужно назвать как можно больше ответов на этот вопрос. За каждый ответ дается один балл. Победитель тот, кто дал больше ответов. В конце подсчитываем победителей. Не надо сравнивать себя с известными людьми. Посмотрите на свое окружение. Что я делаю лучше друга? Что я делаю лучше брата? Ответ может быть, а я лучше всех гоняю на велике, прыгаю вверх, могу весело играть с котенком. Командная игра — это активизация детского творчества. Если вы играете с внутренними детьми, то раскрываете в себе способности, забытые с детства. Реальных участников обучаете верить в себя, как в способного человека. Игра «Симпозиум свободы». Цель этой игры — научиться быть по-настоящему свободными, не мешая другим. Правила игры такие же, как в игре «Мои таланты и способности. Смотри выше». Вопрос задаем другой. Как жить свободно и никому не мешать? По итогу игры мы научимся быть свободными в своих чувствах и ощущениях. Игра «Охота за позитивом». Ищем в своей жизни или в книгах хорошие, приятные, позитивные, смешные моменты. Например, попугай поет песню «Темная ночь, только пули свистят по степи». Кот катался на индюках, а сосед написал в полицию заявление на кота. Рассказываем про это своей звездной команде. Когда будете общаться с командой, придут в памяти из детства смешные воспоминания и позитивные истории или приятные воспоминания о подарках от родителей. Так делаем в течение дня. Игра, фокус или сахар и чай. Приглашаем свою звездную команду реальных детей, внуков, гостей. Садимся за стол. Перед каждым участником ставим чашку горячего чая и наговариваем на этот чай все, что есть доброго, хорошего в нашей душе. Затем берем кусочек сахара и наговариваем на него все, что есть трудного или злого в жизни. Предательство, война, драка, обиды, страх, плохие отношения. Порвал штаны и ругалась мама. Далее опускаем кусочек сахара в горячий чай и размешиваем его ложечкой. Следим, как сахар растворяется в чае. Все злое, что было в вашей душе, исчезает вместе с ним. Потом пробуем по одной ложечке сладкого чая и говорим, это жизнь, она разная и очень вкусная. Все зло растворяется добром. Упражнение для настроя. Двойное дыхание. Это простое и эффективное упражнение, взятое из дыхательных практик йоги. Оно позволяет быстро прийти в состояние равновесия ума, чувств и ощущений. Рекомендуется выполнять перед началом процесса трансформации МФ или медитации. Сидя на столе или на коврике, закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки и сделайте медленный глубокий вдох левой ноздрю. Средним пальцем этой руки сразу прикройте левую ноздрю и сделайте полный выдох через правую ноздрю. Вдыхайте правой ноздрю медленно и насколько возможно глубоко. Закройте правую ноздрю большим пальцем и выдохните левой ноздрй, а потом вдохните левой. Таким образом, вдох-выдох левой и вдох-выдох правой ноздрюй составит один дыхательный цикл. Для настроя на процесс делаем не менее 10 циклов. Жучок на спинке. Это упражнение очень действенное, чтобы снять стресс, который копится у нас в течение дня в мелких суставах пальцев рук и ног. Его предложил японский автор Ниши в своей оздоровительной системе. Для того, чтобы им заниматься с детьми, мы дали ему свое название «жучок на спинке». Попробуйте сделать это упражнение, когда вы нервничаете или что-то не получается. За пару минут вы сможете привести себя в ресурсное состояние. Кладем на пол коврик и ложимся на него. Поднимаем вверх ноги и руки, расслабляем кисти и стопы. Начинаем мелко трясти стопами ног и кистями рук, как будто стряхиваем воду с пальцев. Сначала делаем упражнение в течение одной минуты. Каждую неделю к этому времени прибавляем по одной минуте, чтобы научиться выполнять это упражнение без отдыха. 10 минут для взрослых. Детям достаточно трех минут, так как стрессов у них значительно меньше. После окончания упражнения опускаем руки и ноги, наслаждаемся отдыхом и расслаблением. Можно сразу перейти к авторскому упражнению «Цветок радости». В таком случае эффект будет более выраженным. «Цветок радости». Лежим на коврике, под шею кладем маленькую подушечку или валик из полотенца, руки вдоль туловища, ладони расслаблены, пальцы полусогнуты, смотрят вверх. Закрываем глаза. Ноги согнуты в коленях, они как бы нависают над телом, бедра расслаблены колени немного разведены. Сначала придерживаем их руками за голени, потом ноги держатся в таком положении самостоятельно. Облегченное положение ног, стопы на полу разводим на ширину плеч, Колени согнуты и сведены вместе. Начинаем упражнение медленным поворотом головы вправо со словами «А сейчас я чувствую радость, пока правое ухо не окажется на валике». При этих словах пальцы рук медленно раскрываются, как будто распускается бутон цветка. Затем поворот головы влево со словами «А сейчас я ощущаю расслабление ног, левое ухо на валике». Снова вправо, и фраза повторяется. Каждый поворот головы влево сопровождается новыми ощущениями в руках, грудной клетке, животе, шее и голове. При этом пальцы рук расслабляются, занимая исходное положение. Чтобы получить результат, упражнение выполняете в течение 10 минут. «Зато». В любом случае, когда происходит то, что вам не нравится, говорим вслух «зато». Можно потренироваться заранее и вспомнить детство. Поломалась кукла, зато есть мишка. Заставляют есть суп, зато потом дадут конфету. Не купили игрушку, зато покатали на карусели. А во взрослой жизни мы забываем об этом волшебном слове. Повторяем это слово при любых негативных ситуациях в повседневной жизни. Зато станет полезным инструментом для переключения своих негативных чувств в позитивные. Обучайте этому упражнению своих детей. Грабли. Применяем данное упражнение для расслабления стрессовых мышц над плечей. Руки сгибаем и кисти заводим за плечи так, чтобы четыре пальца были на спине. Большие пальцы обеих рук кладем на переднюю поверхность дельтовидной мышцы, соединяющей шею и плечо. Согнутые локти смотрят в потолок. Медленно опускаем локти вниз, захватив мышцы пальцами. Сначала это упражнение может вызвать болезненное ощущение в мышцах. Через несколько дней мышцы станут мягкими и менее болезненными. Делайте этот полезный самомассаж в течение одной-двух минут. Количество подходов в день не ограничено. Или так. Упражнение или так позволяет нам допустить иное течение событий в разрез с нашими твердыми убеждениями. Представим неприятную ситуацию. Руки поставим на уровне груди ладонями от себя. Начинаем отодвигать с усилием то, что нам не нравится в этой ситуации, до выпрямления рук перед собой. При этом говорим «не так». Делаем три раза. Каждый раз отмечаем, сколько усилий понадобилось для этого. Принимая ситуацию, руки разводим в стороны, расслабленными ладонями кверху, и произносим «или так». Дожидаемся новых ощущений в середине ладоней. Это признак, что упражнение сделано правильно. Благодарности Авторы выражают сердечную благодарность всем участникам наших семинаров и консультаций за доверие и согласие на публикацию в книге личных результатов. Считаем эту бесценную информацию тем бриллиантом, которому мы бережно создавали оправу описанием нашей методики. Уверены, что лучи ваших сверкающих чувств способны придать книге уникальность и тронуть сердце читателя. Книга «Открой в себе любовь. Навигатор по чувствам» Создана под эгидой и при финансовой поддержке Амурской региональной общественной организации «Ноосферное образование». Соавторы данной книги – это действительные члены организации – Кузьмина, Масальская, Медведева, Катрикадзе, Кугай, Сердюкова, Воропаева, Яковлева и волонтеры – Гиберт, Минакова, Руденко, Дружинина, Кудряшова, Миланич, Стрекачева. Благодарим всех членов Амурской региональной общественной организации «Ноосферное образование» за поддержку наших социально значимых проектов и посильное участие в них. Ваши горячие и открытые сердца способны наполнить этот мир добротой, любовью и пониманием. Каждый из авторов благодарен своей семье, всем близким и друзьям за терпение и любовь, которые нам помогали успешно работать над этой книгой. Наша занятость и увлечение творческой идеей порой сокращало время для личного с вами общения но мы чувствовали вашу любовь и заботу.